Дон Элкинс, Карл Льюкерт, Джим Маккарти. Материал Ра. Говорит древняя страна. Закон одного. Переданный Ра смиренным посланцем закона одного. Книга первая. Перевод Любовь Подлипская. Озвучка Дмитрий Ильин. Введение. Дон Элкинс. Эта книга точная запись 26 сеансов эксперименты по общению с внепланетным существом, сделанные после расшифровки магнитофонных лент. Мы начали эксперимент в 1962 году и совершенствовали процесс на протяжении 12 лет. В 1981 году качество и точность экспериментальных результатов наших усилий существенно изменилось. Эта книга изложение начала последней фазы нашей работы. С тех пор, как началась экспериментальная работа, и даже до того, как мы официально сформировали исследовательскую группу, вопрос о природе нашего исследования носил весьма противоречивый характер. Хотелось бы заявить, что я считаю своей точка зрения чисто научный Многие читатели этого материала использовали его как основу для оценки ранее принимаемых философских пристрастий, варьировавшихся от тех, которые я бы назвал объективно научными, до субъективно теологических. Целью исследовательской группы являлась ни что иное, как попытка обнародовать экспериментальные данные. Бесспорно, каждый читатель сделает свои собственные выводы о значении этих данных. В последние годы существует много разногласий по вопросу о явлениях, которые кажутся абсолютно несовместимыми с общепринятыми методами научного исследования. Оно включает такие вещи, как НЛО, сгибание металлических предметов силой мысли, психическая хирургия и многие другие, представляющиеся загадочным феноменами. Задача невольного наблюдателя, конечно, не является подтверждение или опровержение этих сомнительных феноменов. Однако представляется, что общественное мнение о них результат быстрого и поверхностного исследования. После почти тридцатилетнего исследования и экспериментирования в области так называемых паранормальных явлений следует быть осторожными в выводах. Если на мистификациях можно сделать деньги, обретать известность или получать удовольствие, кто-то обязательно это сделает. Поэтому паранормальные или психические явления становятся первыми мишенями для авантюристов, даже и исследователей, чтобы обнаружить возможные жемчужины истины, приходится иметь дело с множеством мусорных данных. Особенно это касается филиппинской психической хирургии и огромной области духовного общения в целом. Представляется, что общепринятые научные парадигмы более чем неадекватны. По моему мнению, современная естественная философия частный случай чего-то намного большего и ещё не раскрытого. Надеюсь, наши исследования движутся в направлении этого раскрытия. После усвоения нескольких миллионов слов сомнительного внеземного общения кажется, что эта книга и последующие тома материала Ра содержат самую последнюю информацию, которую удалось открыть. В результате скрупулёзного исследования в довольно противоречивых областях уфологии и парапсихологии у меня, конечно, сформировалось своё собственное мнение о том, что такое на самом деле. Моё мнение может меняться в любое время по мере осознания будущей информации. Книга не ставит своей целью навязать моё мнение, поэтому я не пытаюсь защитить его обоснованность. Ниже приведённая самая лучшая гипотеза, которую я могу выдвинуть о том, что по нашему мнению мы делаем. Только время подтвердит точность этой гипотезы. Для общения с инопланетной расой, назвавшей себя Ра, наша исследовательская группа воспользовалась тем, что я предпочитаю называть настроенной трансвой телепатией. Мы пользуемся английским языком, потому что его знает Ра. На самом деле Ра знает обо всём гораздо больше, чем я. Около 11 тысяч лет назад Ра появился на Земле как внеземной миссионер с целью помочь народам Земли в ментальной эволюции. Когда попытка не удалась, Ра удалился с поверхности Земли, но продолжал отслеживать ситуацию на планете. Именно по этой причине он хорошо знает нашу историю, языки и так далее. Возможно, самое трудное – понять природу Ра. Ра – это совокупность общественной памяти шестой плотности. Поскольку Земля приближается к концу цикла третьей плотности эволюции, это значит, что РА опережает нас на три эволюционных цикла. Другими словами, нынешнее состояние развития РА опережает развитие людей Земли на миллионы лет. Неудивительно, что 11 тысяч лет назад РА испытывал трудности в общении с человеком с Земли. Даже в наше просветленное время с этим все еще есть проблема. Мы завершили свыше 100 сеансов экспериментального общения с РА. Приблизительно 3 миллиона слов информации предложили более адекватную научную парадигму. Только время и будущие опыты послужат подтверждению и расшифрованию этой парадигмы. Уфология весьма обширная тема. Значительное количество основного материала увеличило бы объём введения к книге. Поэтому оставшаяся часть введения не пытается описывать каждую составляющую этой разнообразной и растущей области исследования, а является изложением некоторых уместных тем нашего исследования с самого начала до наших дней и контакта с РА. Рассказать нашу историю я попросил коллегу по этому долговременному исследованию Карлу Рюкерт. Карл Рюкерт. Впервые я встретил дона Элкинса в 1962 году. У него восхитительный характер, необычное сочетание профессора колледжа и следователя психических явлений. Он провёл более 200 гипнотических сеансов временной регрессии, исследуя опыт прошлых рождений и вероятность того, что перевоплощение не просто возможно, а именно так всё и работает. В 1962 году я присоединился к эксперименту, который проводил Дон. Он начал проверять гипотезу, разработанную с помощью Гаррильда Прайса, инженера компании Ford Motors. Прайс познакомил Дона с информацией, которая последний счёл достаточно интересной, с внеземной информацией. Её содержание было во многом метафизическим и увязывалось с тем, что Дон уже знал в этой области. В рамках этого материала предлагалась инструкция для разработки средств получения дальнейшей информации, без необходимости реального физического контакта с инопланетянами. Дон сформировал гипотезу, что это воспроизводимый феномен. Он пригласил участвовать в эксперименте 12 студентов, будущих инженеров. Цель эксперимента – достичь некого вида телепатического контакта с источником, похожим на источник группы в Детройте. Я был 13-м участником эксперимента, этим проектом меня заинтересовал мой друг. На начальном этапе Дон активно пытался держать ситуацию под контролем. Проходили месяцы, и было получено то, что казалось замечательным, но приводящими в замешательство результатами. Согласно инструкциям, когда мы медитировали, вся группа за исключением меня начинала издавать странные звуки. То же касается меня, главная трудность этих шести месяцев была в том, чтобы сохранять невозмутимое выражение лица и не смеяться, поскольку собрания постепенно становились охрипшей симфонией щелчков хлюпаний и шлепаний языками. Характер эксперимента значительно изменился, когда группу посетил контактер из Детройта. Он сел вместе с группой, почти сразу же вошел в телепатический контакт и сказал, «Почему вы не высказываете мысли, присутствующие в ваших головах? Мы пытаемся использовать вас как инструмент общения, но вы блокированы страхом произносить не те слова». С помощью этого инструмента Уолтера Роджерса из Детройта мичиганскую группу проинструктировали воздерживаться с суждений и высказывать мысли и анализировать общение только после его окончания. С этого вечера не прошло и месяца, как половина группы начала выдавать информацию. К этому времени прошёл год, и вся группа, кроме меня, могла получать послания. Сначала речь была медленной и затруднённой, потому что каждый член группы стремился передать точное значение каждого слова и во многих случаях полностью контролировал со страхом сделать ошибку при передаче. Тем не менее, это было очень волнующее время для студентов, начавших этот эксперимент. В январе 1970 года я оставила работу школьного библиотекаря частной средней школы в Луисфилле и стала работать с Доном в полный рабочий день. В то время он был убежден, что посредством исследований техник контакта с внеземным разумом можно раскрыть великое таинство бытия, поэтому он был настроен умножить усилий в этой области. В тот период Дон работал над многими частными областями в исследовании в области НЛО и пытался сложить все части головоломки. Одним из больших кусочков головоломки был вопрос, как ЭНЛО могут материализоваться и дематериализоваться. Казалось, это явление связано с физикой, которую мы ещё не поняли и не умели ею пользоваться. До того, как я присоединился к его исследованию, Дон сам стал участвовать во многих сеансах и систематически вычёркивал из списка имя каждого неудачливого контактёра. Он искал проявление материализации, не то, которое мог доказать кому-то, а то, в которое поверил бы сам. Он чувствовал, что материализации, которые проявлялись в сеансе Возможно, имеет одинаковую природу с материализациями НЛО, поэтому его мысли шли в следующем направлении. Личное выявление механизма материализации и дематериализации во время сеанса позволило бы выдвинуть гипотезы более тесно связанные с НЛО. В 1971 году, после того, как вместе с доном я участвовал в нескольких бесплодных поисках медиума, способного материализовать, мы пошли на сеанс, проводимый реверэндом Джейнсом Тингли из Толдео, церковным священником. Мы ходили смотреть демонстрации реверенда Тингле 4 раза. С самого начала Дон тщательно следовал и снаружи, и внутри скромное место проведения встреч ревердера Тингле. Оно было построено из бетонных блоков, как гараж. Ни внутри, ни снаружи здания не было никаких приспособлений. О том, что Дон это делает, я не знала. Я просто сидела и ждала начала демонстрации. В любом психическом исследовании очень важна доверчивость Да он всегда говорил, что одним из моих достоинств, как помощника исследователя, была великая доверчивость. Почти каждый мог сыграть со мной шутку, потому что я не быстро схватываю суть. Я понимаю вещи такими, какие они приходят, и принимаю всё за чистую монету, только потом анализирую, что произошло. Такая доверчивость жизненно важный фактор в получении хороших результатов в исследовании паранормальных явлений. Желание доказать неизменно ведёт к нулевым результатам и лишает эксперимент чистоты. Открытый ум и желание доверять вьёт обладателя этих свойств к субъективной и личной уверенности, не имеющей ничего общего с доказательствами, поскольку паранормальные явления не могут систематически воспроизводиться другими. Поэтому субъективное значение основная часть духовной эволюции. В этой книге об этом убедительно говорит Рах, и мы исследовали это многие годы. Сеанс начался так, как начинались многие посещённые мною сеансы, с благословения и пения гимнов, таких как Опора веков, и я ходил в сад В пустой комнате находилось около 26 человек. Они сидели на стульях, расставленных в форме овала. Реверент Тингли находился за занавеской и сидел на складном стуле. Возможно, самым интересным из происходящего на первом сеансе было появление довольно чёткого привидения, известного как сестра. Она хотела поговорить со мной и поблагодарить за помощь дона. Поскольку у меня никогда не было близких друзей-монахинь, я была крайне озадачена. И лишь намного позже, когда мы с Доном летели домой, он пробудил мою память, и я вспомнила, что его мать, умершая ещё до нашей встречи, в семье была известна как сестра. И на этом, и на следующих сеансах, на которых нас приглашали, мы могли ясно видеть фигуры материализовавшихся духов, напоминающих привидения. Из-за проблем с ночным видением я едва различала их черты, а Дом мог видеть каждую прядь волос каждой сущности. На втором сеансе внезапно появился особенно вдохновенный мастер, и в комнате стало очень холодно. он передавал вдохновляющее послание, а затем сказал, что прикоснётся к нам для того, чтобы мы уподели, что он реален. Он сделал это достаточно сильно, оставив синяк на моей руке. Затем он сказал, что пройдёт через нас так, чтобы мы знали, что он не из нашей плотности. Он это сделал. Наблюдать за происходящим было очень интересным опытом. Подняв руки, он благословил на всех присутствующих, прошёл сквозь нас, и сейчас в маленьком бассейне в полу В 1974 году Дон решил, что мне пора изучать искусство ченнелинга более серьезно. Он утверждал, что 12-летнего сидения и слушания вдохновляющих посланий вполне достаточно, и что пора взять на себя ответственность за космические проповеди, как их называл Брэд Стайгер, которыми я так наслаждался. Чтобы интенсивно работать над моей ментальной настройкой, мы начали ряд дневных встреч. Многие из тех, кто приходил в наши воскресные вечерние медитации, слышали о наших дневных встречах и тоже приходили. За три месяца мы подготовили около дюжины новых медиумов, принимающих телепатические послания. В процессе проведения интенсивных медитаций мы выработали долговременную привычку включать магнитофон, когда бы не начинали сеанс. Используя большое количество материала, собранное нашей группой, я написал так и не опубликованную книгу «Голоса богов», которая систематически излагала инопланетную точку зрения, зафиксированную на встречах нашей группы. В 1976 году, когда Дон начал писать книгу "Секреты НЛО", выпущенная за свой счёт и доступная по почте, ему оказала большую помощь эта неопубликованная рукопись. В то время произошло и кое-что ещё, продемонстрировав синхронность. Дон и я, ещё в 1970 году, основавшие партнёрство LL Research в 1968 году, написали неопубликованную книгу, озаглавленную "Мучения и смаральды Sweetwater". В 1974 году в издательстве Double Day Андрей Пухарич опубликовал книгу «О заглавленной Урии». В ней описываются исследования доктора Пухарича об Ури Геллере и их неожиданное общение с неземными разумами. Форма общения была в чем-то новой. Сначала поднимались некоторые объекты, такие как пепельница, давая сигнал доктору Пухаричу вставить кассету в магнитофон. Затем какая-то невидимая сила нажимала кнопки магнитофона и машина начинала записывать. При проигрывании пленки представлялось послание внеземного источника. Дона очень впечатлила огромное число совпадений в их послании с нашим собственным исследованием. Сама книга весьма впечатляет, но что особенно она впечатлила нас, благодаря невероятному количеству убедительных совпадений между реальными персонажами из дневника работы доктора Пухарича с Ури и предположительно выданными персонажами нашей книги. Предварительно созвонившись, мы приехали в Нью-Йорк, встретились с доктором Пухаричем и поделились с ним нашим многолетним исследованием и комментариями о сравнении. Когда наш веселый хозяин вышел на веранду приветствовать нас, я в изумлении остановилась. Даже дом, в котором он жил, в сельской местности к северу от Нью-Йорка, была точной копией дома, которым владел его выдуманный двойник в нашей книге. Сходство было таким точным, что я не могла не спросить «Андрия, что случилось с твоими пионами?» Когда я писала о твоём доме, я видела, что дорога к нему обрамлена кустами пионов. Андрей засмеялся и ответил: "Ох, кусты. Я вырубил их 3 года назад". В 1976 году мы решили приступить к исследованию целого ряда паранормальных явлений, связанных с так называемыми контактами НЛО. Это совсем не простое явление, напротив, оно требует исчерпывающего понимания и знаний нескольких областей исследования, поскольку материалы РА Это непосредственно результат нашего непрерывного исследования с сомнительными внеземными сущностями. Представляется уместным сначала рассмотреть некоторые концепции этой книги, чтобы ввести читателя в надлежащий образ мышления, который во многом поможет пониманию этой книги. Первое, что можно сказать о феномене НЛО, он крайне странен. Серьезный исследователь, чем больше читает и следует, тем меньше и меньше способен говорить о феномене НЛО с приземленным образом. По результатам проведённого опроса, больше половины американцев верит, что НЛО реальны, а телесериалы и художественные фильмы отражают растущий интерес людей к этой теме. И всё же лишь небольшое число исследователей может претендовать на полное понимание феномена. Доктор Джордж Ален Хайник назвал это качество исследования очень странным фактором и связал крайнюю странность с возможной обоснованностью вопроса. Некоторые люди, видевшие НЛО, могут вспомнить об этом лишь через какой-то промежуток времени. наблюдается НЛО, затем очевидец продолжает жить повседневной жизнью. Замечено, что при контакте теряется какой-то промежуток времени, что позже невозможно объяснить. Очень часто те же люди сообщают о раздражении глаз или квиндюктивидов, а иногда о проблемах с кожей. В крайних случаях у человека, потерявшего какое-то время в результате контакта с НЛО, меняется характер, и он ощущает потребность в помощи психолога или психиатра. Профессор психологии университета Лайминг доктор Р Лео Спринкл проводит ежедневные встречи людей, переживших такой и другие виды близких контактов. Именно с помощью психиатрической терапии был исследован известный контакт с НЛО Бетти и Барни Хиллов. Сил увидели НЛО и потеряли какое-то время, но им удалось ослабить значимость этих событий настолько, чтобы жить по-вседневной жизни. Однако через несколько месяцев они оба начали видеть ночные кошмары или ощущать приступы беспокойства. Психиатр, к которому они обратились за помощью, часто применял регрессивный гипноз. Он работал отдельно с каждым супругом и к своему удивлению обнаружил, что по просьбе вернуться к источнику нарушения и Бетти и Барни Хилл рассказывали о том, что их брали на борт Enloe, проводили медицинские исследования, а потом вернули их в машине. За прошедшие годы Дон и я исследовали несколько интересных случаев. Возможно, описаний одного человека будет вполне достаточно, чтобы продемонстрировать самые выдающиеся странности, которые обычно ассоциируются с тем, что доктор Хайек называл близкими контактами третьего рода. В январе 1977 года, всего 18 часов спустя, после контакта очевидца с СНЛО, нас пригласил наш общий друг-гипнолог Лоренс Эллисон. Лоренс встретился с матерью очевидца, которая очень волновалась за сына. Мы назначили встречу со свидетелем, 12-летним выпускником школы, работавшим водителем грузовика. Он видел корабль около 12 метров длиной и 3 метра высотой, цвета заходящего солнца, летевший на низкой высоте, приблизительно 30-46 метров. Корабль был настолько ярким, что ранил глаза юноши и все же не мог отвести взгляд. Он испытывал страх и потерял ощущение управления машиной. Когда юноша оказался прямо под кораблем, корабль внезапно увидел скорость и исчез. Когда он вернулся домой, мать была потрясена, потому что его глаза были налиты кровью. Ему удалось зафиксировать потерю времени, поскольку он точно знал время окончания телевизионной передачи и время прибытия домой. Он потерял 38 минут. Чтобы найти потерянное время, молодому человеку хотелось попробовать регрессивный гипноз. Мы согласились, и после довольно длительного входа в состояние гипноза было достигнуто состояние нужной концентрации. Свидетель вернулся в то время, когда находился прямо под НЛО. Вдруг она оказалась внутри корабля, в круглой комнате, выглядевшей по меньшей мере вдвое выше, чем корабль выглядел снаружи. Он видел три объекта. Ни один из них не был похож на человека. Один был чёрный, второй красный, а третий был белым. Все они выглядели как машины, и ему показалось, что каждый объект обладал личностью, хотя с юношей никто не разговаривал. Его подвергли физическому исследованию. Когда исследование закончилось, три машины слились в одну и исчезли. Корабль подпрыгнул и быстро затрясся, затем свидетель оказался в машине. Одним из самых известных аспектов близкого контакта было следующее: Наш свидетель понимал то, что думает и чувствует наблюдатель, хотя с ним никто не говорил. Телепатический контакт уже давно является предметом многочисленных исследований, и, несмотря на существование многих интересных исследований, учения, подтверждающего хороший телепатический контакт, не существует. Поэтому изучение телепатии всё ещё пребывает на периферии психических исследований. Однако каждый кто когда-либо знал, что сейчас зазвонит телефон или что собирается сказать собеседник, ещё до начала разговора ощущал, по крайней мере, мягкую степень телепатии. Дон установил, что телепатические контакты между Дим и Угр Геллером были весьма успешными, и поскольку они сознательно происходили без скрупулезного научного контроля, их не включили ни в одно ортодоксальное сообщение. По нашему мнению, скрупулезный контроль оказывает ослабляющий эффект на результат любого исследования такого рода. С 1980 года и по сей день LL Research проводит еженедельные встречи с читателями наших книг. Мы все ещё стремимся вставить эпитет сомнительный перед словами телепатическое общение с инопланетянами, потому что хорошо знаем, не существует способа доказать эту основную концепцию. Однако феномен, конечно, существует. Этот факт подтверждают миллионы наших записей слов и многие миллионы слов в записях других групп. Не взирая на более чем частые разочарования, возникающие в результате исследований паранормальных явлений, серьёзным исследователям НЛО следует быть настойчивым в изучении связанных с ними феноменов, например, в таких, как сгибание металлических предметов. физика, обсуждаемая ра и имеющая дело с истинной природой реальности, рассматривают возможность действия на расстоянии как функции ума, а конкретно воли. Ури Геллера исследовали в нескольких местах по всему миру, включая исследовательскую лабораторию в Стэнфорде. В итоге появился впечатляющий список публикаций о результатах этих исследований. Самые заметные из них The Geller Papers, посвящённые феномену сгибания металлических предметов. Эпизод, демонстрирующий тесную связь между НЛО и ментальным сгибанием металлических предметов, произошел в июле 1977 года, после выхода в свет нашей книги «Секреты НЛО». Мы давали интервью местной радиограмме. Женщина, живущая в близлежащем городке, услышала передачу и очень заинтересовалась тем, что мы рассказывали, поскольку у ее сына, 14-летнего мальчика, был контакт с НЛО. Однажды он проснулся от свистящего звука, подошел к двери и увидел свет. Свет был настолько ярким, что ослепил его, и вновь, как это часто бывает в ту же ночь, соседи видели огни в небе. Женщина написала нам письмо, Дон немедленно позвонил ей и просил разрешения поговорить с ее сыном. После беседы с молодым человеком, Дон попросил мальчика взять какое-нибудь изделие из серебра и согнуть, не прикасаясь к нему. К нашему удовлетворению Дона, 14-летний мальчик посмотрел на вилку и сделал то, о чем просил Дон, вилку сразу же согнулась почти вдвое. Сам мальчик был настолько потрясен, что не вернулся к телефону, а мать его не смогла убедить его в важности продолжения экспериментов. Она была достаточно проницательна, чтобы понимать, что в их маленьком городке любая его известность, которая могла прийти к мальчику в результате сгибания металла, могла бы ему повредить, поскольку население отреагировало бы вполне предсказуемым образом. Тем не менее, связь очевидна. Джон Тейлор, профессор математики Кингс-колледжа, Лондон, опубликовал книгу Сверхумы, в которой рассказал о своих экспериментах по изучению способностей изгибания металла. В большей части своих экспериментов Тейлор изучал только детей, около 15 детей. И использовал металлические и пластмассовые объекты, запечатанные в стеклянных цилиндрах, в которые в свою очередь помещались стеклянные сосуды, так чтобы дети не смогли касаться объектов, не разбив стекло. И даже при таких контролируемых условиях дети могли сгибать и ломать разные объекты. Когда вы начинаете читать материал Ра, вы начинаете понимать, почему такие вещи могут делать преимущественно дети, и что такая способность связана с энло. Поскольку я не учёный, передаю слово дону Элкинсу, чьё образование позволяет продолжить обсуждение проблем на другом уровне. Дон При изучении психических феноменов возникает неизменный вопрос: как происходят паранормальные явления? Ответ можно обнаружить в области оккультной теории, касающейся существования разных планов. Как утверждает оккультная философия, после смерти индивидууму оказывается на одном из уровней существования, причём уровень пребывания зависит от духовной природы или развития человека на момент смерти. Клише, связанные с этой теорией, таково: птички небесные собираются в стаи. Когда в нашей реальности материализуется привидение, чтобы посетить землю, обычно оно приходит с одного из уровней. В целом существует теория, что планета это вид духовной чистки, и перевоплощение в физический мир происходит до тех пор, пока индивидуум не разовьётся в духовном смысле достаточно для того, чтобы достичь более высоких планов существования. То есть, когда ему больше не нужны будут уроки развития на планете. Большая часть этой теории развилась в результате контакта и общения с обитателями этих предположительно отдельных реальностей. Я пришёл к выводу, что эти уровни проникают в наше физическое пространство и взаимно сосуществуют, хотя и не сознают друг друга. Простая аналогия, к которой я прибегал раньше, такова: представьте двух актёров в двух разных телевизионных передачах, принимаемых одним и тем же телевизором. Но передачи отделены друг от друга. Представляется, что именно с этим мы и сталкиваемся каждый день. Один канал или плотность существования не знает о существовании множества сущностей, обитающих в других частотах нашего физического пространства. А чудо вот. Наша реальность не единственная существующая реальность. На самом деле, это просто наша нынешняя реальность. Многие сообщения об НЛО демонстрируют явное свидетельство того, что наблюдаемый объект приходит с одной из других реальностей или плотностей, как материализовавшееся привидение. Хотелось бы подчеркнуть, это вовсе не значит, что они нереальны, просто реальность НЛО отличается от нашей. Аналогично, четвёртый телевизионный канал такой же, но отделён от третьего канала, хотя это одно и то же телевидение. Если бы вас попросили построить масштабную модель любого атома, используя нечто размером с горошину в качестве ядра, вам бы потребовалась площадь размером стадион, чтобы изобразить даже самые близкие к ядру орбиты электронов. Если горошину поместить в центр воображаемой линии длиной 46 км, маленький шарик, помещённый на конце этой линии, представлял бы электрон атома. На самом деле, в физической материи очень мало самой материи. Когда вы смотрите на звёзды в ночном небе, вы видите нечто похожее на то, как если бы вы стояли в ядре любого атома твёрдого материала и смотрели вовне на окружающую среду. Чтобы продемонстрировать электрон, физик показал бы изогнутую траекторию на фотографической пластинке. А вот то, чего бы он вам не сказал, это всего лишь косвенное свидетельство. Никто никогда не видел самого электрона, зарегистрирован только его влияние на плотную среду. Конечно, возможно выполнить точные математические вычисления того, что мы называем электроном. Чтобы проделать эту работу, следует знать напряжённость магнитного поля, заряд электрона и скорость. Но поскольку магнитное поле создаётся движением зарядов, которые в свою очередь представляют собой эмпирически наблюдаемый феномен, мы обнаруживаем, что весь математический камуфляж скрывает тот факт, что всё, что мы действительно знаем, заряженные частицы влияют друг на друга. Мы всё ещё не знаем, что такое заряженная частица. или почему они создают эффект действия на расстоянии. Ведущие ученые первыми согласились бы с тем, что нет такой вещи, как научное объяснение чего-либо. Скорее наука – это метод или инструмент познания, осмысление отношения одного или более наблюдения к другому. В физике такое осмысление обычно осуществляется посредством языка математики. Наше научное знание – результат изучения явления посредством наблюдения и последующего анализа того наблюдения. А в смысле проникновения в фундаментальную суть вещей, мы вообще ничего не понимаем. Магнитное поле это ни что иное, как математический метод выражения относительного движения между электрическими полями. Электрические поля это совокупность математических интерпретаций абсолютно эмпирического наблюдения, представленной как закон Кулона. Другими словами, наш лес научных знаний и объяснений состоит из деревьев, в которых мы ничего не понимаем, кроме их существования и взаимовлияния. Тomu, kto не знаком с внутренней работой современной науки, может казаться, что современный человек постиг окружающую среду и контролирует её. Ничего не может быть дальше от истины. Ведущие учёные и следующие передовые современные теории постоянно спорят между собой. Как только теория начинает обретать широкое признание, как надёжное представление физических законов, кто-то обнаруживает неточность, и теория либо модифицируется, либо полностью отเมтается. Возможно, самый к тому лучший пример уравнение Ньютона F ma. Оно обрело статус физического закона прежде, чем было признано ошибочным. Не то чтобы это уравнение не было очень полезным, мы пользовались им для конструирования всего, начиная от телевизионной трубки и кончая космическими ракетами. Но его точность исчезает, когда уравнение применяется к ускорителем атомных частиц, таким как циклотрон. Чтобы точно предсказать траекторию частиц, необходимо выполнить коррекцию с учётом теории относительности. сформулированный Эйнштейном. Интересно отметить, что эта коррекция основана на факте, что скорость света не зависит от его источник. Если бы Ньютон глубже проник в законы движения, он сделал бы коррекцию относительности сам, а затем заявил бы, что коррекция скорости не имела бы значения, поскольку скорость света намного больше, чем любая другая скорость, доступная человеку. Это было бы верно во времена Ньютона, но не в настоящее время. Мы все еще думаем о скорости света, как и в величине фантастической, и недоступна. Но с осуществлением космического полета достигается новый порядок скоростей. Нам следует изменить свое мышление, изменив обычные земные концепции скоростей. Вместо того, чтобы думать о скорости света в терминах километрах в секунду, подумайте о ней в терминах диаметров Земли в секунду. Почти невообразимые 300 тысяч километров в секунду превратятся во вполне представляемые 20-30 диаметров Земли в секунду. Или мы можем думать о скорости света в терминах диаметра нашей Солнечной системы. Или сказать, что скорость света – это около двух таких диаметров в день. Подтверждение Эйнштейна, что все относительно, стало клише нашей культуры. Давайте распространим относительность на рассмотрение размеров природных явлений по сравнению с величиной нашей галактики. Если вы посмотрите на ночное небо, то увидите, что почти все видимые звезды находятся в нашей галактике. Каждый из звезд – это Солнце, похожее на наше. Вычисление отношения числа Солнца к нашей галактике к числу людей на планете Земля показывает, что на одного жителя приходится 60 Солнцев. Чтобы достигнуть самой ближайшей звезды, свету понадобится более 4 земных лет. Чтобы достигнуть самой далекой звезды в нашей галактике, свету понадобится 100 тысяч световых лет. Эти вычисления основаны на допущении, что свет обладает скоростью. В свете новой теории это допущение может быть ошибочным, но... Поскольку скорость света это полезный инструмент измерения, мы всё равно пользуемся ею. Итак, у нас есть творение, в котором мы находимся, и которое так велико, что при скорости 23 диаметра Земли в секунду нам потребуется около 100 лет, чтобы пересечь наш задний двор. Это большой двор. Он кажется огромным даже для самых амбициозных звёздных архитекторов. Но, по правде говоря, вся галактика с бесчётным количеством звёзд, свыше 200 миллиардов звёзд это всего лишь песчинка на большом пляже. Существует бесчётное триллионы галактик, похожих на нашу, каждая со своими миллиардами звёзд, разбросанных в том, что представляется бесконечным пространством. Когда вы думаете о невероятной широте творения и младенческом состоянии нашего сознания о нём, вы начинаете ощущать, что современные научные подходы к исследованию широты творения также примитивны, как выдолбленные из бревна коноэ. Самой трудной проблемой науки всегда были поиски удовлетворительного объяснения того, что называется действием на расстоянии. Другими словами, каждый знает, если вы что-то бросаете, оно падает, но никто не знает почему. Многие знают, что электрические заряды притягиваются друг к другу или отталкиваются друг от друга, даже если они разделены в вакууме, но никто не знает почему. Хотя эти феномены отличаются друг от друга, уравнение, описывающее силы взаимодействия одинаково. Для гравитации F равно GMM деленное на R2, для электростатических взаимодействий, F k большая q q апостроф верхний дробь r2. Сила притяжения между нашей планетой и солнцем описывается уравнением гравитации. Сила притяжения между вращающимися электронами описывается уравнением электростатического взаимодействия. Каждое из этих уравнений было выведено экспериментально. Они никоим образом не соотносятся друг с другом. И все же оба описывают ситуацию, в которой сила притяжения уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Математическое представление о действии на расстоянии называется полем, таким как гравитационное и электрическое поле. Самой главной надеждой Эйнштейна было найти общее уравнение, которое объединяло бы и электрические, и гравитационные феномены. На самом деле, оно бы объединяло всю физику в общую теорию поля. Он верил, что все физические явления развились из единого источника и что творение обладает общим порядком. Общая теория поля, описывающая материю как чистое поле, сейчас уже существует. Представляется, что вся ситуация аналогична решению громадной китайской головоломки. И если среди множества неверных ключей вам удается найти верный ключ, головоломка легко лишается. Дьюи Белларсон нашел решение этой проблемы. Головоломка не только решилась, но и раскрыла элегантную, адекватную общую теорию поля, богатую практическими результатами. И как хорошей китайской головоломки, решение оказалось не сложным, а неожиданным. Вместо пяти измерений Ларсон предложил шесть, обозначив их как три измерения пространства и три измерения времени. Он предположил, что подобно привычно наблюдаемым трём координатам пространства, существует три координата времени. В результате, основываясь на базовом постулате теории Ларсона, можно вычислить любую физическую величину в нашей физической вселенной, от субатомной до звёздной. Эта долгожданная общая теория поля совершенно другая. Поскольку мы привыкли думать о времени как об одномерном явлении, как о потоке, движущемся в одном направлении, но как только мы отказываемся от такого способа мышления, с координатами времени гораздо легче иметь дело математически. В настоящее время профессор Франк Мейер из университета Висконсин распространяет среди учёных, заинтересовавшихся теорией Ларссона, бюллетень, описывающий исследования смущающих положений физической теории, используя подход Ларссона. Я и заинтересовался проверкой теории Ларсона и, пользуясь его постулатом, выполнил исчерпывающие вычисления. Я убедился, что его теория на самом деле является рабочей общей теорией поля. В начале 60-х годов, еще до открытия Ларсона, я думал о некоторыми интересными утверждениями, полученными в результате контактов с источником НЛО, находящимся в НЛО. Хотя люди, принимавшие эти послания, ничего не знали о проблемах современной физики, они получали информацию, которая была основной для физической теории. Первое. Они сказали, что главная проблема нашей науки в том, что она не сознаёт достаточное количество измерений. Второе. Они сказали, что свет не движется, он просто есть. Вместо привычных четырёх измерений теория Ларсена постулирует шесть и обнаруживает чистое поле, которое, по мнению Эйнштейна, представляет субматерию, движущуюся вовне из всех точек пространства с единичной скоростью или со скоростью света. Протоны создаются благодаря вибрационному расположению в пространстве-времени полотне поля. Более того, контактеры говорили, что сознание создает вибрацию, и эта вибрация – свет. В теории Ларсена вибрационное распределение пространства-времени – это первое физическое проявление – фотон или свет. Согласно контактерам с НЛО, чтобы войти в наши небеса, НЛО понижает свои вибрации. Согласно постулату Ларсена, вся физическая вселенная зависит от скорости вибрации и квантового вращения чистого поля пространства-времени. контактёрам сообщили, что время совсем не таково, как мы о нём думаем. Ларсон предположил то же самое. Говорили, что НЛО передвигается во времени так же, как мы передвигаемся в пространстве. В области пространства-времени Ларссона это было бы естественно. И, наконец, что самое важное, контактёрам передали послание. Творение просто всё есть одно. Теория Ларссона математическое подтверждение этого единства. Для получения более подробной информации о физике Ларсена свяжитесь с международным сообществом единой науки, группой учёных и философов, продвигающих теорию Ларсена. Их адрес: International Society of United Sins, Франк H. Mayer, президент, 1103 15th Avenue, St. E, Миннеаполис, MN 15414. То, что раньше физики никогда не считали заслуживающим исследований, сейчас изучается с возрастающей скоростью. Действие на расстоянии, как результат некого вида ментальной активности, ныне постоянно наблюдаемый феномен. После того, как Ури Геллер выступал по телевидению и ментально сгибал металлические предметы и стрелки часов, выявилось много детей, пытавшихся повторить трюки Ури. Иногда им это удавалось. Количество детей, по желанию сгибающих и ломающих металлические и другие предметы, растет с каждым днем. Как уже упоминалось, Джон Тейлор, профессор математики и колледжа Кингс в своей книге «Сверхумы» сообщил о многих экспериментах с несколькими из таких подаренных детей. Если число таких детей будет возрастать, то в 80-е годы нашего столетия увидят, что фантастика телесериалов станет реальностью. С помощью посторных контролируемых экспериментов, подобных тем, что проводили с Тейлором и научно-исследовательской лаборатории Стэнфорда в Соединенных Штатах, мы начинаем получать данные, пригодные для изучения. Постепенно мы сможем начать создавать науку магии, либо то, что веками называлось магией, сейчас выполняется преимуществам детьми и с возрастающей скоростью. В будущем мы даже прибавим магию к курсам наук, изучаемых в университетах. А на самом деле, современные дисциплины, такие как химия, физика и так далее, для нас всё ещё загадочны, поскольку объяснения причастности до сих пор нет. Карл Одной из самых главных концепций системы изучения, возникшей в результате исследования посланий контактеров Сен-Лоа, является концепция бессмертия индивидуального сознания. Бессмертие души – это одна из мистических традиций, дошедшая до нас с библейских времен. Святой Павел в письмах в Новом Завете разделяет человеческое физическое и духовное тела. Задолго до времен святого Павла у египетских жрецов существовала концепция Ка. Они утверждали, что Ка – или духовная личность существует и после смерти, является истинным хранилищем, по сути, сознания человека, жившего в физической жизни. Бесспорно, египтяне детально разработали классификацию для описания жизни после смерти. Если жизнь после смерти рассматривается как вероятность, тогда можно рассматривать как вероятность и жизнь до рождения. Любая мать, имеющая больше чем одного ребёнка, подтвердит неоспоримый факт, что каждый ребёнок приходит в жизнь или воплощение уже сложившейся индивидуальностью, которую нельзя объяснить только окружающей средой или наследственностью. После рассмотрения или отбрасывания всех этих факторов остаётся уникальная индивидуальность, с которой родился ребёнок. У каждого ребёнка есть страхи, необъяснимые с точки зрения родителей. Например, ребёнок может бояться грозы, однако, оставшись сейчас с семьёй во время грозы, чувствует себя комфортно. Другой ребенок может быть необычайно одарен в игре каким-то музыкальным инструментом, в то время как ни родители, ни другие родственники не обладают никакими музыкальными талантами. Это приходит к необходимости серьезного рассмотрения перевоплощения. Согласно посланиям НЛО, перевоплощение – одна из самых важных концепций, которые следует понять, поскольку в целях эволюции человечества именно так функционирует Вселенная. Представляется, что эволюция есть в переобразовании не только физическое, но и метафизическое. перевоплощается не только тело, но и дух. В этой философской системе перевоплощение это возможность индивидуума продолжать эволюцию посредством многочисленных и разнообразных опытов. Несмотря на то, что 2/3 населения Земли знакомы с религиозной системой, признающей перевоплощение, или разделяют её, иудея, христианской культуры не знакома с этой концепцией. Тем не менее, представляется, что ранние исследования Дона указывают на то, что перевоплощение возможно, и что перевоплощение содержит ситуации, взаимоотношения и уроки, которые намного легче понять в свете знания о предыдущих воплощениях. Вот один из примеров того, что некоторые называют кармой. В этой жизни мальчик, пожелавший остаться неизвестным, испытывал такую сильную аллергию на всё живое, что не мог резать траву, нюхать цветы или во время цветения растений не мог проводить много времени вне дома. При гипнотической регрессии он детально вспомнил долгую жизнь в Ангелии. Тогда он был отшельником и избегал контактов с любым человеческим существом. Он у наследовал большое поместье и провел в нем всю жизнь. Его единственным удовольствием был сад. В нем он выращивал все виды цветов, фруктов и овощей. После обсуждения с мальчиком, находящимся в трансе его предыдущей жизни, гипнотерапевт Лоренс Алинсон попросил, что он часто делал пациента, связаться с тем, что Алинсон называл высшим я. Врач хотел, чтобы мальчик спросил свое высшее я, усвоил ли он урок ставить на первое место все живое, а потом все остальное. Высшее я ответило, что урок выучен. Затем гипнотерапевт просил у мальчика спросить, можно ли вылечить аллергию, поскольку урок выучен и аллергию больше не нужна. Высшее я согласилось. Затем гипнотерапевт осторожно вывел мальчика из транса и подошел к пианино, на котором стояла магнолия. Поскольку магнолия цвела, она сбрасывала пыльцу на полированную поверхность пианино. Собрав горсть пыльцы, гипнотерапевт подошёл к мальчику и намеренно дунул на неё прямо в нос. Что вы делаете? воскликнул мальчик. Вы же знаете, какая у меня аллергия. Неужели? ответил врач. Не вижу, чтобы у тебя был насморк. Так мальчик излечился от аллергии. Когда мы пытаемся рассмотреть наше взаимоотношение с Вселенной, мы начинаем видеть, что между небом и землей больше общего, чем даже мечталось большинство философов. Вселенная невероятно велика, и если мы хотим установить с ней истинные взаимоотношения, нам следует видеть больше того, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Материал РА, большая часть информации обсуждает наше истинное взаимоотношение с Вселенной. При этом, хорошо бы понимать, что у нас есть длительная традиция работы с тем, что можно назвать магической личностью. Конечно, магия это неправильно понимаемый или употребляемый термин, часто означающий искусство показывания фокусов или иллюзий. Когда кто-то видит мага, он считает, что видит искусно выполненные фокусы. Однако существует учение о так называемой магической личности, которая предполагает существование своего рода нити, проходящей через повседневную жизнь. эту нить можно схватить, и с её помощью время от времени отдаляться в рамки базисных точек, из которых мы видим реальность с позиции духовного тела. С точки зрения личности существует а воплощение до воплощения, которое несомненно существовало и до появления мира, работая над пробуждением магической личности посредством погружения в себя, посредством принятия ответственности за происходящее. Посредством скрупулезного анализа реакций на все, что происходит, балансируя их со всем происходящим так, чтобы действия на окружающую среду исходили изнутри, а не являлись простыми реакциями на внешний стимул. Мы укрепляем в себе магическую личность и делаем это до тех пор, пока не сможем овладеть искусством пожелания создавать изменения в сознании. Таково классическое определение магии. каждый раз, когда человек попадает в неблагоприятную ситуацию и реагирует на неё, не давая воли гневу ради гнева или печали ради печали, а предлагая сострадание и неудобство, которых никто не ожидал, он укрепляет в себе нить внутренней силы и всё больше и больше живёт жизнью, тесно связанной с эволюцией вселенной. Именно цельность или органичность природы вселенной сообщает изучающему НЛО о цели их пребывания здесь. Согласно многочисленным свидетельствам, они были в околоземном пространстве тысячи лет. В обналах всех историй, включая Библию, наряду с другими странными явлениями упоминается НЛО. Сегодняшняя вспышка интереса к НЛО совпадает с появлением исторического свидетельства Кеннета Арнольда на горе Рейнер в Вашингтоне 24 июня 1974 года. Другое историческое свидетельство очень надёжного источника совпадает со свидетельством Дона Элкинса. Именно поэтому для обсуждения я выбрала случай Мантла. 7 января 1948 года. Томас Мантл был военным лётчиком, летал в Африку, Европу и принимал участие в высадке союзных войск на атлантическом побережье Европы 6 июня 1944 года. В 1947 году он ушёл из военной авиации и вместе с Элкинсом открыл лётную школу в Луисвилле, Кентукки. В 1947 году Элкинс был учеником этой школы. 7 января 1948 года около 2 часов дня полиция штата Кентукки позвонила в Форт-Нокс и сообщила военной полиции, что они наблюдают круглый летящий объект, движущийся с большой скоростью. В военную полицию позвонило командующему Голденфилд Форт-Ноксе. Пока шли переговоры, служба полётов связалась с right Райт-филд в Агае, чтобы узнать, не запускался ли оттуда какой-либо экспериментальный летательный аппарат. Right Field никаких запусков не осуществлял. Тем временем с башни Goldman Field уже наблюдали дискообразный объект визуально и на радарах. Подготовили донесение, которое было быстро передано к командующему. В то время четыре самолёта F-15 летели по маршруту из Маретта Джорджа в Луисвилл, Кентукки. Поскольку они уже находились в воздухе, командующий решил связаться с ведущим пилотом и спросил его исследовать НЛО. Этим ведущим пилотом был капитан Томас Мантал. В башне Годман Мантлу дали радарный вектор и коридор КНЛО. Пилот увидел объект и сообщил, что тот летит медленнее, чем он, и что самолёт его приближается к объекту. Затем Мантл сообщил в башню, что сейчас объект находится прямо над ним. Он металлический и огромных размеров. Ни один из самолётов F-15 не был снабжён кислородными масками, поэтому остальные пилоты снизились до высоты 4,5 км. Мантл же продолжал подниматься. Это были последние переговоры с Мантовым. Через несколько минут телефонный звонок сообщил, что один из самолётов потерпел кружение. Это был самолёт Мантелла. Тело пилота лежало возле обломков самолёта. Я могла бы написать целую книгу, включающую тысячи и тысячи случаев наблюдений, подобных наблюдению капитана Мантелла, содержащих неразрешимую загадку и бесспорное свидетельство того, что происходит нечто странное. Существуют тысячи радарных наблюдений за НЛО. Есть книга, опубликованная Центром по изучению НЛО в Эванстоне или Нойс описывающее многочисленные физические последствия, оставленные НЛО: облучение почвы, изменение состава почвы и так далее. Компьютер в этой организации снабжены программой, обеспечивающей информацию, касающуюся НЛО. Их данные содержат свыше 80.000 сообщений. Многое прояснилось в результате использования компьютер UFO CAD. Например, с его помощью по измерению следа НЛО сейчас можно определить описание самого НЛО. То есть свидетельство подтверждает, что это уже знает компьютер. Однако это введение в книги, содержащие записи посланий очень точной природы, имеющие дело с метафизикой, философией и плановой эволюцией человека на Земле, как физической, так и духовной. Поэтому мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми следдельскими материалами, собранными нашей группой за годы работы. Поскольку все примеры исходят от одной и той же группы, мы никогда не конкретизировали, кто принимает информацию. Мы считаем, что важна сама информация, а не имя принимающего. Согласно сущности, называющей себя Хатон, в течение многих лет, говорящих с нашей группой с несколькими другими группами, цель пребывания здесь, по крайней мере, нескольких НПО посылать помощь стране бедной или пострадавшей от катастрофы. Руководит ими желание служить. Мы общаемся с людьми планеты Земля много-много ваших лет, с интервалами в тысячи лет мы общаемся с теми, кто ищет нашей помощи. Многим людям этой планеты пора общаться с нами, ибо сейчас они помогают и ищут чего-то вне физической иллюзии, которую долгие годы было вовлечено в мышление обитателей этой планеты. Процесс, который мы стимулируем самозарождение. Поскольку желающих общаться с нами и передавать информацию с другим становится всё больше и больше, сами принимающие могут достичь состояния мышления и понимания, достаточно настроенного на нашу вибрацию, чтобы принимать послание. Друзья мои, именно так работает контакт Чтобы сущность смогла принимать наши послания, необходимо, чтобы она обладала конкретной вибрацией, появившейся в результате её мышления. С помощью группы процесс значительно ускоряется. В конце концов, это достигается посредством медитации. Другими словами, словесное общение с сущностью при помощи каналов, таких как этот, создаёт новую систему мышления и желания духовного сознания, повышающую вибрацию сущности человека. Мы, Конфедерация планет в служении бесконечному творцу, Просим прощения за то, что не можем вступить на вашу землю и учить тех, кто желает нашего служения. Но, друзья мои, как мы говорили раньше, было бы неправильно служить тем, кто сейчас не желает нашего служения. Мы опасаемся, что можем оказать лишь небольшое влияние даже на тех, кто желает нашего служения. Ибо понимание проходит изнутри. Мы можем только руководить, мы можем только предлагать. Друзья мои, Мы пытаемся делать это так, чтобы ищущий индивидуум получал стимул на настройку мышления вовнутрь, вовнутрь к единому источнику любви и понимания того, что Творец часть нас всех, часть всего, что существует, и для всего, что существует. Мы счастливы, что в это время в истории вашей планеты вы присоединились к нам в великом служении, ибо это великое время, великий переходный период, во время которого многие обитатели Земли будут подняты из состояния смятения простому пониманию любви творца. Хатон говорит о желании искать что-то вне физической иллюзии. Он убедительно рассказывает о том, что члены того, что Ра часто называет конфедерацией планет, в служении бесконечному творцу считают подлинными мышлениями. Это ещё один термин для нашего мира любовь, подразумевающая нечто намного большее. Она подразумевает единство, которое настолько велико, что мы не рассматриваем друг друга как близких друзей, братьев или сестёр, а как творца. Мы смотрим друг на друга как на творца. Мы видим одно существо. Эта концепция сама сердцевина телепатии. Вот что говорит Хатон об этой концепции и подлинном мышлении. Сейчас я нахожусь в корабле намного выше места вашего обитания. Сейчас я могу следить ваши мысли, друзья мои. Некоторым это может показаться вмешательством на свободу, но заявляю вам, это не так. Наши способности знать мышление людей планеты Земли ни в коем мере не посягают на ваше мышление или на вашу деятельность. Мы не считаем знание мыслей других посягательством на их свободу. Ибо мы рассматриваем ваши мысли как собственные. Мы рассматриваем эти мысли как мысли Творца. Друзья мои, вам может показаться, что мысли иной природы, чем любовь и братство, не могут быть мыслями, создаваемыми нашим Творцом. Друзья мои, это не так. Все созданные мысли являются мыслями Творца. Он это всё и везде. Всё сознание и вся мысль, которая существует, это мысль нашего Творца. Бесконечное количество его частей обладает свободной волей, и все могут так творить, как выбирают все его части, общаться со всем творением в его целом и бесконечном смысле. Мы не пытаемся менять мышление нашего Творца. Мы всего лишь пытаемся донести его идеи до некоторых более изолированных частей для их проверки и оценки. Друзья мои, я говорю изолированные части. Что это такое и почему мы считаем эти части изолированными? Мы считаем их изолированными, потому что с нашей точки зрения они выбрали путь отдаления от концепции, которая, по нашему мнению, пронизывает большинство частей творения, известных нам. Мы считаем, что человек планеты Земля в своих опытах и экспериментах изолировал своё мышление, и отделил его от того, к чему мы привыкли в обширных достижениях творения, которые ще. Друзья мои, я настоятельно прошу вас помнить то, что мы вам принесли. В следующий раз, когда обстоятельства, преобладающие в иллюзии вашего физического существования, загонят вас в угол, вспомните, что вы узнали, и не забывайте. Это тяжело. Работайте до того, чтобы это обрести. В любое время вы будете выбирать изменить свои потребности и желания физической иллюзии пребывания в творении Отца. До тех пор, пока ваши стремления лежат в пределах физической иллюзии, вы подчиняетесь законам превалирующим в этой иллюзии. Если вы поверите, что ваши желания можно изменить применением того, что вы узнали, и подняться в творение бесконечного одного, вы обретаете большую способность выйти из углов, которые помещает вас иллюзия. Тем кто читает эти слова, концепции могут показаться непрактичными и слишком идеалистическим способом обсуждения того, что многие назвали бы новой эпохой или эрой водолея. Кажется невозможным, чтобы вся планета могла так философски ошибаться. Мы полагаем, что наше бытие намного более продвинуто, и сомневаемся в том, что кто-то заботится о том, чтобы нам помочь. Однако, если мы посмотрим в сердцевину космической системы философии, мы обнаружим, что она ясна и проста без упрощения, более этична без догматизма и более информативна, чем может показаться на первый взгляд. Дали Хатон говорит о природе реальности, которая в чём-то главном ускользнула от земного человека. Друзья мои, человек на земле стал очень близорук в понимании творения. Он не осознаёт истинного значения окружающей его простой и красивой жизни. Он знает, что сама атмосфера, которой он дышит, восстанавливается с помощью растительной жизни и поддерживает существование его, также других существ и созданий. Всё это преобладает число тех, кто живёт на планете, упорная и скорее в технологии, чем в теологии. Нет осознания божественного плана, предусмотренного Творцом для своих детей, для удовлетворения каждого их желания, для составления совершенства. Человек на земле утратил понимание того, что принадлежит ему по праву. Друзья мои, Почему это произошло? Человек сфокусировал своё внимание на собственных изобретениях и машинах. Он загипнотизирован игрой вещей и своими идеями. Его ум, ум ребёнка. Всё можно восстановить очень быстро, и человек сможет вернуться к оценке реальности, а не иллюзий, созданной его умом. Друзья мои, И всё, что для этого нужно это чтобы он индивидуально воспользовался оценкой реальности посредством процесса медитации, ибо этот процесс успокаивает активный сознательный ум, который непрерывно ищет стимулы в иллюзии, веками создававшейся на планете Земля. Тогда он быстро вернётся к оценке реальности деятельности подлинного творения. Вот к чему должен вернуться человек земли, если он хочет познать реальность. Простой мысли об абсолютной любви. простой мысли о всеобщем единстве со всеми братьями, независимо от того, как они выражают себя или кем они могут быть, ибо это и есть первичная мысль вашего Творца. Творение Отца, как называет его Хатон, обладает очень простой природой, природой, в которой любовь является сутью всех вещей и всех действий. И все же, реальное творение не находит места в большинстве наших умов, ибо мы живем в повседневной атмосфере того, что конфедерация часто называет иллюзией. мы конфедерация планет служений бесконечному творцу. Много ваших лет осознавали многие принципы реальности. Мы ознайомины потому, что посвятили себя им, что могут сделать и люди вашей планеты. С помощью медитации можно уменьшить иллюзию, которую вы проживаете сейчас, иллюзию, создающую разделение, иллюзорное разделение до того, чем она является на самом деле полной иллюзией. Мы продолжали говорить о медитации, много раз мы говорили с вами о реальности, любви, понимании, и всё же Кажется, вы не способны преодолеть иллюзию. Друзья мои, иллюзия это то, что на земле создаёт человек. Он сотворяет её против своего желания. Но она полезна, она очень полезна тем, кому хотелось бы развиваться с очень высокой скоростью переживания, используй её, пребывая в ней. Многие из нас, кто сейчас кружится вокруг вашей планеты, хотели бы иметь возможность, которую вы имеете, возможность пребывать в иллюзии и пользоваться её потенциалом посредством понимания. это способ обретения духовного процесса, который ищет большинство наших братьев. Я не могу переоценить необходимость понимания природы потенциалов, заложенных в вашей иллюзии, и посредством самоанализа и медитации на неё следует реагировать так, чтобы выражать мысль, созданную нами, мысль нашего творца. Это сделал учитель, которого вы знаете как Иисуса. Этот человек осознал своё положение Он распознал иллюзию. Он понял причину потенциала внутри иллюзии, и его реакция на потенциал и действия внутри иллюзии была реакцией, выражающей мысль творца мысль любви. Имейте в виду, что переживаемая вами иллюзия окружает вас с целью учить. Она может учить вас только в том случае, если вы осознаёте, что она вас учит, говоря, что он творил чудеса загадочным образом. Такой способ может казаться загадочным. Это способ духовного развития. Есть много душ, переживающих иллюзию, в которой вы обнаруживаете себя, но лишь немногие используют ее для роста. Они делают это не иначе, как на подсознательном уровне, потому что не пользуются поиском знания возможностей, как это делать. Как только в физическом мире индивидуум начинает сознавать возможности использования иллюзии для продвижения в духовном росте, ему необходимо предпринять следующий шаг и использовать свое знание для выражения любви и понимания своего Творца, независимо от обстоятельств. Как вы уже понимаете, медитация всегда предлагается как самый лучший способ достижения понимания, духовного прогресса, понимания природы иллюзии и цели в этой, в которой вы её переживаете. Каждый человек вовлечён в иллюзию или игру, в которой, если заходить, вы сможете использовать своё сознание в медитации так, чтобы совершить быстрый духовный рост, в личной эволюции. Но как мы подводим к себя моментов, в котором начинается этот процесс, который кажется очень трудным? Друзья мои, желание ключ к тому, что вы получаете. Таков был план творца. План, согласно которому все его части получали бы именно то, что хотят. В вашей иллюзии часто кажется, что вы не получаете желаемого. Однако есть много примеров, что все происходит именно так. Делать такое заявление парадоксально, как парадоксально и то, что проявляются желаемые результаты. И все же мы утверждаем, что человек, любой без исключения, получает именно то, что он хочет. Возможно, вы не понимаете свои желания. Возможно, понимание даже не присутствует на сознательном уровне. Возможно, следовало бы выделить время в медитации, чтобы осознать свои настоящие желания. Поскольку, друзья мои, существует намного больше у вас и всего творения, чем вы признаёте своими интеллектуальными способностями, современный иллюзии людям этой планеты очень трудно избавиться от иллюзии, избавиться от представленного заранее знания того, что они считают природой и следствием Однако реальность вовсе не такова. Это иллюзия, порождённая иллюзией. Это результат сложности, созданной человеком этой планеты. Присоединяйтесь к нам в освобождении своего мышления от сложностей и осознавайте, вас и все ваши опыты сотворила мысль. Осознавайте своего творца, осознавайте его желания, и когда вы узнаете его желания, вы узнаете своё, ибо вы и ваш творец одно. Вы одно со всеми его частями и, следовательно, со всеми существами во всем творении. Когда вы узнаете его желание, вы его почувствуете. Больше не будет путаница, больше не будет вопросов. Вы обнаружите все, о чем думали, вы обнаружите любовь, ибо таково желание Творца, чтобы все его части выражали и ощущали любовь, создавшую нас. Обнаружить это очень просто в медитации. ни поиск интеллектуальных концепций людей, ни тщательное планирование или интерпретация написанного или сказанного слова не приведут вас к простой истине. Услание конфедерации концентрируется на концепции поиска и желания, полагая, что желание каждой сущности стоит во главе угла её развития. Они говорят, что свободная воля основа вселенной. Каждая сущность рассматривается не только как часть одного единства, но и как абсолютно уникальная часть этого единства. Свободная воля каждой личности преобладает, и конфедерация всегда заботится о том, чтобы не вмешивать в свободную волю отдельного человека. Их способ общения с человеком на земле обретает форму, исходя из большой заботы о свободной воле. Мы не хотим навязывать вашим людям наше понимание истины. Именно мы так и поступаем, когда общаемся с ними напрямую. Иначе мы не могли бы помогать, поскольку наше высказывание истины принималось бы многими вашими людьми как непреложная истина. Нам не хотелось бы, чтобы нас принимали за окончательных выразителей истинного Творца. Нам бы хотелось приложить её вам так, чтобы вы могли принять или отвергнуть её по своей свободной воле. Мы понимаем это так: для духовного развития всего человечества необходимо, чтобы каждый человек, находясь на определённой стадии развития, принимал или отвергал то, что нужно для его развития. Только так он познает истину, истинного Творца. единственную истину, которая является творением истинно любви-творения. Истина должна осознаваться внутри, её нельзя навязать извне. Мы пытаемся стимулировать людей на поиск истины внутри них. Наше понимание принципа нашего творца требует, чтобы мы оставались в тени, ибо мы не можем служить одному индивидууму и в то же время оказывать плохую услугу его соседу, доказывая его уму реальность нашего существования. Сейчас многие на планете Земля не желают верить или не хотят иметь доказательств нашего существования. Именно по этой причине мы считаем необходимым говорить с ищущими посредством каналов, таких как этот. Мы считаем необходимым давать ищущим то, что они ищут, так, чтобы они сами могли оценить, принять или опровергнуть мысли, которые мы приносим, и понять реальность творения, в котором существуем все мы. Как только появляется желание получать послания, они становятся доступны и не только от нашей группы, но и от многих так называемых контактеров или ченнилинговых групп по всему миру. Конечно, в космической системе философии вы обнаружите немного нового. Эти концепции основные, важные и простые. У конфедерации есть название для одной из самых великих целей этой системы медитации и изучения – понимания. Сейчас многие из ваших людей ищут выходы из иллюзии. Мы предлагаем ищущим наше понимание. Мы не пытаемся сказать, что обладаем непререкаемой мудростью. Мы только предполагаем, что предложенные нами имеют ценность, поскольку прошли через те же опыты, что и люди Земли. Мы полагаем, что существует самое полезное направление в поисках служения. Мы работаем с помощью инструментов, таких как этот, чтобы дать ищущим понимание. Наше присутствие направлено на стимулирование поисков. Посредством этого процесса мы надеемся общаться со всеми людьми вашей планеты, желающими такого общения. Мы надеемся в ближайшем будущем общаться с намного большим числом людей вашей планеты, желающими понимания. Нам трудно общаться с людьми вашей планеты из-за смешения видов, но результат будет стоить нашего усилия, если мы сможем общаться со многими людьми. Мы будем продолжать действовать, как сейчас говорят, через инструменты, такие как это до тех пор, пока значительное число людей в вашей планете не осознает истину. Через многие каналы общения мы непрерывно стремимся донести до людей Земли одно простое послание. Мы оставляем их с простым пониманием всего, что есть, и это все есть любовь. Но понимание, показывающее любовь бесконечного Творца, намного легче достигается с помощью процессов медитации, чем каким-либо другим способом. Есть важные кусочки информации, а есть не очень важные, друзья мои. Мудрость это скорее удел одиночества. Вам следует принять эту истину, пока вы обретаете бремя мудрости. С мудростью следует быть осторожным, поскольку вы знаете, что в реальном творении всё обладает силой, и что ваше желание узнать всё, кна что направлены цели этой силы. Но, друзья мои, верьте в то, что знаете и чему учитесь. Питайте свою веру и понимание медитацией. Чем дальше вы идёте этим путём, чем больше вы будете обнаруживать значимость простого утверждения, медитируйте. Медитация начинается как простой процесс, но понемногу становится образом жизни. Наблюдайте за успехом на своем духовном пути. В посланиях контактеров часто говорится, что состояние ума ищущего обладает способностью непрерывно пребывать в более приятной конфигурации, чем ум тех, кто не вовлечен в активное следование пути, самопознание и поиска. Однако есть и другие предсказуемые плоды пути медитации и поиска. привлекшие внимание тех, кто передает эти послания. Друзья мои, следует помнить, что служение другим – это служение себе. Заметьте, мы не говорим, что служение – это всегда служение себе. Между другими и собой нет сходства. Индивидуальность существует. Существует целостность и единство. Поэтому чувство негативной природы по отношению к овце, отбившейся от стада, это негативное ощущение себя и Творца. Негативное ощущение вносит в попытки служения себе и Творцу, который всегда совершается посредством служения другим, позор и стыд, противовес истинному служению, который вы бы могли выполнять. Следует помнить, что каждый человек – это абсолютно свободная сущность, чья независимость никоим образом не должна нарушаться, и чья индивидуальность имеет ту же природу, что и ваша. Сейчас для вас важно только одно – личная подготовка к служению. Вы служите всем. Поэтому необходимо готовить к себя служение. Друзья мои, это делается посредством медитации. Трудно переоценивать важность медитации. С помощью этой техники вы получите ответ на все вопросы. Это трудно осознать, но это истина. Все ваши вопросы можно свести к очень простой концепции, и вы ее сможете осознать в медитации. Как только это будет сделано, вы будете готовы к служению, как служили и служат вашей планете другие. Следуйте их примеру, уделяйте время медитации. Старайтесь дотянуться до другого человека и выводите его из тьмы запутывания, в которой он живет, к свету, которого он хочет. Служение, которое очень ценит конфедерация, это служение голосовых каналов, подготовленных в группах, таких как в Луисвилле с 1962 года. Конфедерация никогда не утверждает, что ее послание уникально и что спасение можно обрести, слушая только это послание. Она знает, что есть много ещё слушающих, посланий источников иных, чем ортодоксальная религия и классическая философия. Поэтому конфедерация здесь, чтобы служить посредством передачи доступной информации и может выполнять своё служение через луковые каналы. Сейчас на планете больше ищущих, чем в прошлом. Однако многие запутались в их попытках поиска Сейчас необходимо намного больше каналов, таких как этот, способных получать послания напрямую, чтобы их услышали многие люди этой планеты. Мы пытаемся создать большое число опытных голосовых каналов, которые готовы принять наши мысли. Это требует ежедневной медитации. Это все, что требуется ежедневной медитации. Конечно, предполагается, что во время медитации будет выражен на мере контакта с нами. Как человек, многие годы входивший в состав медитационной группы, могу предположить, что индивидуальная медитация не включает попытку контакта с источниками конфедерации. Такую попытку лучше предпринимать в группе, предпочтительно в группе, в которой имеется по крайней мере один опытный приемник. И как всегда, медитируете ли вы в одиночестве или в группе, я настоятельно рекомендую некоторые средства настройки, чтобы последующая медитация была на самом высоком духовном уровне. Настройку можно осуществлять любым способом. предпочтительным для медитирующего молитва, оум и другие песнопения, чтение вдохновляющих писаний или тщательная визуализация белого света творца полезные методы настройки. Перевоплощение это основа посланников Федерации. Одним из высших плодов медитации процесса поиска является способность ищущего проникать в то, что он называет процессом беспамятства, который вступает в действие с момента нашего рождения в воплощении. Это делается для того, чтобы мы могли осознать уроки, которые следует выучить во время воплощения. Эти уроки всегда касаются того, как лучше любить, любить более полно, более глубоко, с большей добротой и пониманием. Однако каждая сущность имеет свои индивидуальные уроки. Друзья мои, перед воплощением каждый из вас осознавал, что определённые уроки, не выученные в прошлом, будут целями для достижения в этом воплощении. Если вам кажется, что все ваше воплощение в этой иллюзии было рядом трудности одного конкретного вида, тогда вы почти осознаёте один из своих уроков. Как можно видеть, уроков нельзя избежать, они должны быть выучены. Более того, следует указать, сопротивление изучению урока, отделяющее вас от понимания, часто является результатом вашего мышления. Процессы сознательного мышления могут быть разрушительными в том смысле, что могут помогать попытки избежать урока, который в действительности вы хотите выучить. Поэтому, когда вы приближаетесь к уроку, мы советуем по возможности достигать временного бездействия сознательных аналитических процессов. Тогда вы можете вернуться к проблеме с более ясной ментальностью, готовыми научиться тому, что ходить извлечь из этого опыта, а не избегать того, чему вы пришли научиться. Мы знаем, как трудно бывает достигать медитативного состояния, ибо были вы на вашем месте. Мы осознаем конкретный вид иллюзии, который вы называете физической. Мы советуем сначала медитировать как обычно, а затем пытаться сохранять полумедитативное состояние все время. То есть достигать такого состояния внимания, чтобы разрушительный импульс не могли препятствовать вашему уму и удерживать вас от изучения уроков, которые вы пришли выучить. понимание всех уроков любви, которые мы пришли выучить. Основная концепция того, что всё есть одно. Медитируйте на полное единство себя и всего, что вы видите. Делайте это не один раз и не только в нынешних обстоятельствах. Делайте это всегда, и особенно в трудных обстоятельствах. Ибо насколько вы любите ощущать себя одним с трудностями, настолько эти обстоятельства смягчаются. это происходит не благодаря каким-то законам физической иллюзии, а благодаря закону любви, поскольку тело духа, глубоко проникающее в физическое тело выше, чем физическое тело. И все изменения, которые вы делаете любовью в духовном теле, обязательно отразятся в физической иллюзии. Друзья мои, всё есть одно. Сейчас мой голос это голос этого инструмента, мои мысли её мысли. Пожалуйста, верьте, что вибрация, которую мы предлагаем, это не вибрация личности, это вибрация творца. Мы тоже каналы, есть только один голос. В этой вибрации мы осознанно утверждаем, что этот голос голос творца. Всё дело в простом подъёме вибраций, которые не осознают творца. Всё постепенно придёт в гармонию за счёт вашего внимания. Даже если Вселенная останется для окружающих негармоничной и трудной, для вас всё будет не так, благодаря помощи любви творца. Из многих источников мы слышали, что пребываем в последние днях конкретной эры эволюции. Популярные писатели христианской веры взяли книгу Откровения и проанализировали её. Их вывод дни Армагеддона уже близко. Учёные написали много книги, следуя вероятность того, что имеет место необычная планетарная конфигурация, такие как, например, эффекты Юпитера, это увеличит вероятность изменения Земли. Другие учёные исследовали много свидетельств указывающих на возможность сдвига полюсов в 2000-м году. Пророки, такие как Эдгард Кейси, передавали информацию, связанную с происходящими радикальными изменениями. И, конечно, многие озабочены тем, что человек сам может разрушить землю. Мы тоже собрали информацию по теме изменения земли. На вашей планете, в вашей физической иллюзии будет очень травмирующее время. Физически причина многих явлений меняются. Ваши учёные проведут много времени в попытках зафиксировать и описать каждое из условий захватывающих несчастий на физическом плане вашей планеты. То, о чём говорят ваши учёные, свершится и будет частью программы, предсказанной всеми священными писаниями планеты. Нам не разрешается вмешиваться в события, и мы не можем рассказать о конкретных вещах, которые произойдут или даже когда они произойдут, потому что эти события будут определяться умом и сердцем народа вашей планеты. На планете Земля есть много кармы, которую следует очистить к смене цикла, и всё она проявится. Когда и как, мы не можем сказать, даже если бы и хотели, поскольку дождь, ветер и огонь разрушат только то, что вы называете третьей плотностью вибраций. Вы цените вещи, потому что не представляете, каким будет существование в четвёртой плотности. Мы предлагаем не тратить время на усилия сохранить всё своё существование в третьей плотности после того, как вибрационное изменение в четвёртую плотность будет завершено. Если в духе наступил ваш день выпуска, вам будет дано все необходимое для появления в четвертой плотности. Все будет сделано при участии помощников, и вам следует осознать их наличие. Весьма вероятно, что разрушатся те вещи, с которыми вы отождествляете себя в третьей плотности. Будем говорить открыто, вы увидите долину тени смерти. Эти слова произносились и раньше, и все же вы цепляетесь за физическое тело и физическое окружение так, как будто ваш дух навечно к ним прикован. Можем ли мы сказать, что вы не в состоянии обнаружить свой дух ни в голове, ни в руках, ни в груди, ни в ногах, нигде? Что вы не можете ни убрать его, ни помочь? Да, ваш дух пребывает внутри оболочки. Оболочку можно удалить, но не в этом суть. Дух не умирает. Каково метафизическое значение предполагаемой физической травмы нашей планеты? Конфедерация утверждает, что сама планета движется в новую вибрацию, новую область пространства и времени, которую многие назвали новым временем. Но мы не сможем в неё войти до тех пор, пока не изочим уроки любви, которые выдали для изучения или не выучены за время многих воплощений. Поэтому Конфедерация настаивает на важности выбора следования позитивному пути или не следования ему. Очень скоро вам придётся сделать выбор. И всем людям вашей планеты лучше понять суть выбора, который следует совершить. Многим людям вашей планеты будет трудно понять, что за выбор, поскольку они когда его не рассматривали. Они слишком заняты повседневной деятельностью, своей неразберихой, своими желаниями весьма тривиальной природы, чтобы заботиться о понимании выбора, который предстоит совершить очень скоро. Хотя-то они или нет, понимают или нет, независимо от любого влияния, каждому человеку на планете Земля вскоре предстоит сделать выбор. третьего не дано. Будут те, кто выберет путь любви и света, и будут те, кто выберет прямо противоположное. Выбор не совершается произнесением слов. Я выбираю путь любви или света, или я его не выбираю. Соловесный выбор ничего не значит. Выбор будет измеряться тем, как индивидуум демонстрирует свой выбор. Этот выбор будет очень легко пониматься нами, конфедерацией планет, служение ему. Он будет измеряться тем, что вы называете скоростью вибраций индивидуума. Если индивидуум присоединился к людям, сделавшим выбор любви и света, необходимо, чтобы скорость его в вибрации была выше определенного минимального уровня. Сейчас много людей, близких к этому минимальному уровню, но благодаря продолжающимся условиям ошибочного мышления, превалирующего на поверхности планеты, они либо разочаровываются, либо в некоторых случаях даже сходят с пути любви и понимания. Однако сейчас много и тех, чья скорость вибраций достаточно высока для того, чтобы без труда войти в ту плотность вибраций, с которой окажется эта планета. Через какое-то время произойдет то, что конфедерация назвала уборкой урожая. Такая трактовка судного дня отличается от традиционной трактовки тем, что нас судит не Бог, находящийся где-то вне нас, а Бог внутри нас. В результате уборки урожая одни войдут в новую эру любви и света. и будут изучать уроки в очень позитивной и красивой плотности, как называет её конфедерация. Другие будут повторять уроки третьей плотности, из заново учиться любви. Вот что говорит сущность конфедерации Хатон об уборке урожая и о целях общения конфедерации с контактными группами. Близится уборка урожая, как это могли бы назвать вы, уборку урожая душ, которая вскоре произойдёт на вашей планете. С этой планетой мы пытаемся собрать как можно больше урожай. Такова наша миссия, ибо мы жнецы. Чтобы наши действия были эффективными, мы пытаемся, во-первых, воссоздать состояние поиска среди людей этой планеты, желающих искать. Это были бы те, кто близок к приемлемому уровню вибрации. Те, кто выше этого уровня, привлекают наш интерес меньше, поскольку они уже перешли в следующий класс. К сожалению, сейчас мы не можем помочь тем, кто намного ниже этого уровня. Мы пытаемся увеличить относительно маленький процент людей, которые будут убраны на путь любви и понимания. Даже маленький процент обитателей вашей планеты это огромное число. И наша миссия работать с группами такими, как это, чтобы распространять информацию так, чтобы она либо принималась, либо отвергалась в результате свободного выбора. При этом информация должна оцениваться при отсутствии того, что люди вашей планеты называют доказательством. Мы не предлагаем никаких конкретных доказательств, поскольку у людей есть способ выражения. Мы предлагаем истину. Это важная функция вашей миссии предлагать истину без доказательства. Тогда в каждом случае мотивация будет исходить изнутри индивидуума. Только так можно повысить скорость его вибрации. Предложение доказательства или внушение истины индивидуума так, чтобы заставить его принять истину, не оказало бы никакого полезного эффекта на скорость его вибрации. Друзья мои, это тайна нашего подхода к вашим людям. Ещё одна концепция, возникшая в результате общения с подозрительными сущностями, с НЛО, концепция странников. Обычно это люди, ориентированные на служение, и, как можно представить, часто им очень трудно вписываться в планетарные вибрации Земли. Часто у них возникает ощущение, что они не вписываются в окружение и не принадлежат Земле. В то же время, они обладают многими талантами в искусстве, обучении, Или водей у дар делиться вибрацией радости или счастья, что, конечно, не является обычным состоянием, недовольно. Эта концепция особенно интересна многим людям, которых будут притягивать материалы Ра, потому что, согласно этому материалу, он будет легко распознаваться странниками и будет им полезен. Сегодня на земле много странников. Ра предлагает цифру приблизительно 65 млн. Они покинули другие гармоничные плотности, чтобы взять на себя трудные и опасные работы. Поскольку, если страннику не удастся преодолеть процесс беспоammensства, что происходит при рождении в эту плотность, его или её жизнь на планете Земля, и если он не вспомнит любовь и свет, которыми намеревался делиться, его захватит иллюзия третьей плотности. Он наберёт то, что ошибочно называют кармой, и что будет оттягивать его возвращение на родную планету до тех пор, пока они будете сбалансированы всё то, что было разбалансировано в третьей плотности. В 1976 году, когда Дон Элкинс и я писали книгу Секреты НЛО, мы посвятили концепции странников целую главу и воспользовались материалом, собранным во время гипнотических регрессий трёх женщин, с которыми дружили в то время. Во время сеансов регрессии, проведённых отдельно с каждой женщиной, они рассказали независимые и согласованные истории своей жизни на другой планете. После того, как книга ушла в печать, нам удалось поработать с мужчиной, на которого женщина указала как на часть опыта на другой планете. Этот мужчина, работавший над мастерской степенью в области химического машиностроения, не знал деталей нашего исследования. Он знал только то, что мы занимаемся каким-то видом гипноза. 10 мая 1975 года Дон и Лоранс Алисон, гипнотерапевт, с которым мы часто работали, когда он жил в Высвиле. В селе с нашим четвёртым добровольцем начали следовать другой мир в четвёртый раз. Информация была особенно интересна по тому, что три предыдущие регрессии были поэтическими и красивыми, но редко техническими. Наш четвёртый объект имел другое образование, и ему удалось увидеть вещи более точные и подробные. Четвёртая регрессия точно увязывалась с историями, рассказанными тремя первыми объектами. Первое, о чём спросили Донни Лари, была одежда. Вопрос: "Во что вы одета?" Ответ: в белое. Вопрос: в белое что? Ответ: просторная белая одежда. Вопрос: Хорошо. Что надето выше талии? Что надето выше брюк? Ответ: Ну, что-то похожее на халат. Не совсем халат, а просторная одежда с лентой, похожей на пояс. Вопрос: Что у вас на плечах? Ответ: Ну, что-то с короткими рукавами, что-то тёплое. вид халата предполагает монашеский или религиозный орден. Далее задавались другие вопросы в попытках раскрыть ортодоксальную религиозную связь на этой планете. Никакой связи не выявлено. Поэтому вопросы стали касаться названия другого мира, потому что окружающая среда была не такой, как на Земле. Но молодой человек, обычно уверенный в своих ответах, казался совсем не знал концепцию имени. Вопрос: Как называется ваша планета? Ответ: Просто Мы здесь живём, и я не вижу горы, но вижу название. У меня есть ребёнок. Вопрос 1. Ответ. Да, маленький мальчик. Вопрос. Его имя? Ответ. У меня нет ощущения для имён. У меня есть нечто, ну, как когда-то кого-то хотите, и они знают, что вы их хотите, что-то такое. Я имею в виду, что у меня нет ощущения для имён. У этой планеты не только не было названия, но сама по себе речь была совершенно другим процессом, тем, что можно назвать телепатией. Вопрос: Хорошо, если кто-то вас зовёт, как они вас называют? Ответ: Я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил. Я не знаю, следует ли вам говорить. Похоже, это простая жизнь, здесь очень хорошо, свет падает на мои книги. Значит, есть какие-то механизмы, их даже очень много. Я не помню, чтобы люди говорили друг с другом, хотя, кажется, все знают каждый вопрос. Вы знаете, что происходит, но я действительно не вижу пения, пения, но нет людей, беседующих друг с другом. Полагаю, это какой-то вид знания. Мне нужно сидеть на камне или с скамейки, им нужно сидеть внизу. Я что-то объясняю, но не вижу, что говорю с ними. Глазом инженера объект удалось увидеть архитектурное место так, как не смогли сделать женщины. Все четверо согласились с тем, что центром общины и назначением было нечто, что можно было назвать храмом. Ответ Думаю, это камень, полагаю, известняк, но белее, вот из чего он сделан. Вопрос. Как насчет периметра? Ответ. Ну, здесь от опор со стороны есть арки, тянущиеся до потолка, но это не обычный купол. Это, ну, раньше я не видел такого купола. Вопрос. Попробуйте предположить, какого размера купол. Ответ. О, бог мой, кажется метров 60 длино, а может быть больше, чем 75, и ох, может метр 45 длиной. Это огромная комната, очень. Вопрос: как она освещается? Ответ: Ну, немного скептически улыбается. Как бы это просто сияние с потолка. Я имею в виду, знаете, ну, есть ярко освещённые места и есть тёмные, как будто покрашены, но краска как свет. Кажется, похоже на это. Но ну, здесь просто не нужен свет. Комната яркая. Может, свет идёт от окон, но, кажется, в комнате нет тени. Вопрос: Вы говорите, представляется, что вся комната сияет? Ответ. Ну да, всё яркое. Я не вижу никаких теней. Как будто там источник света. Вопрос. Сейчас я хочу, чтобы вы прислушались в большой комнате. Какие звуки слышите? Ответ. В этой комнате никаких звуков, но где-то они поют. Вопрос. Очень тихо поют на расстоянии? Ответ. Хмм. Вопрос. Хорошо. Это какой-то вид э Ответ. Больше напоминает хор маленьких хор. Музыка, о которой сообщали все четыре объекта, была не похожа ни на какую музыку, которую они слышали ранее. Два объекта видели музыку как искры в комнате, но никто не смог описать, что точно видят. Ответ: Я просто, я не могу подобрать слов. Это как вид молитвы, но что-то, что вы должны слышать в хоре. Вопрос: Молитва кому? Ответ: Ну, вопрос. Богу. Ответ: Я уверен, что кому-то Это что-то, что делается, когда вы счастливы, когда люди сходятся вместе и поют. Объект рассказал об обучении взрослых с помощью больших книг. Ответ. Я вижу себя склонившимся над книгой и просто читающим. Вопрос. История? Ответ. Ну, я не знаю. Вопрос. Практическая работа, наука. Что вы изучаете? Искусство? Ответ. Просто большие книги, большие книги. Вопрос: Занимаетесь ли вы в классах под наблюдением? Или Ответ: Ну, утром есть учитель, днём или вечером я занимаюсь сам. Вопрос: Есть ли экзамены? Ответ: Экзаменов нет. Вы просто хотите знать, вы хотите знать. Это как будто вы не можете достаточно знать. Кто были эти люди? Представляли ли они всё население планеты или были только её частью? Если бы они были частью, как их выбирали для выполнения этой работы? После просмотра полученного материала Дон и я создали термин для названия этой конкретной группы людей план. Вот один из вопросов по этой теме. Вопрос. «Ни у него какой-нибудь отдельный дом? Ответ. Нет, это большое место, их дом. Это это дом. Но цель одна это как школа или место обучения, чтобы учить тех, кто хочет глубокого знания, и тех, кто приходит, когда может. Не похоже, что ими управляют никоим образом. Это не то, ну, что они обязаны приходить. Это не классы или что-то в этом роде. Медитация играет очень большую роль в жизни обитателей другого мира или, по крайней мере, этого клана. Есть индивидуальные медитации, есть ежедневные групповые медитации всего клана. Ответ. Ну, давайте посмотрим. Я не вижу себя в разных состояниях сознания. Есть время для молитвы, утренней и вечерней. Вы можете помолиться в своей комнате. Мольтеis перед едой до завтрака, а потом, ну, кратко перед ужином, ну, когда приносят пищу, потом после в комнате. Это как бы в индивидуальном благочестии, но ну, вы как бы не в медитации. Есть время, когда вся группа собирается вместе, но не для еды, а просто, как будто это место как семья. Потому что вы не ощущаете привязанность к кому-то одному, вы чувствуете привязанность ко всем. Все они, ну, как в вашей семье. Ещё одна функция клана время от времени открывать свой храм всем тем на планете, кто хочет прийти за духовным вдохновением. Пытаясь выяснить, какие эти большие толпы приходят и заполняют храм, задающий вопрос получил описание чего-то напоминающего большой вертолёт. Впоследствии мы выяснили, что это не вертолёт. Однако в свой вопрос мы использовали именно этот термин. Вопрос. Хорошо. Люди, которые покидают вот этот вертолёт, вы не знаете, куда они идут? Ответ. Когда я говорю прибытие кораблей, это не значит, что толпа людей спешат войти, выйти или что-то ещё. Это просто это как бы сказать, он приземляется, открываются двери, и люди входят и выходят. Знаете, им разрешается приземляться. Иначе говоря, это их место тоже. Они приходят, ну, что ли, как гости. И вопрос: как долго они там остаются? Ответ: день. Описание вертолёта. Ответ: это место плоское место, плоское место, как камень впереди. Но я не вижу дорог ведущих к нему, потому что он, я вижу похож на вертолёт, огромный вертолёт, например, но задающий вопрос, я хотел узнать, что приземляется на большую каменную область, поэтому объект попросил описать вид использованного транспортного средства. Вопрос. Я хочу, чтобы вы описали корабль или сказали, что заставляет его двигаться. Ответ. Я не, хмм, это Похоже на космический корабль, но я не вижу, чтобы он прилетел из космоса. Он появился вдруг. Я не вижу, что он со свистом приносился или пролетал над горизонтом или где-либо ещё. Вопрос: Просто опишите, как он выглядит. Ответ: Да, но он больше в длину, чем в ширину. Обшивка не толстая по сравнению с длиной и шириной. Не похоже, чтобы он вращался, когда приземлялся, потому что он продолговатый. Или он как будто просто взял, появился и сел. Я имею в виду, я не вижу, чтобы он появлялся сначала маленьким, а потом становился больше. Интересно отметить описание материализации и дематериализации, что подразумевает ответ на этот вопрос. Затем молодой человек рассказал, что с годами обрел мудрость. Он рассказал историю своего обучения, появление кого-то с седыми волосами, кто начал учить немногих более продвинутых учеников, и со временем подготовил их к концу воплощения. Далее задающий вопросы провёл объект назад через опыт смерти в предыдущем воплощении и вперёд к воплощению, в котором он жил в то время. Затем они остановились на жизни объекта между воплощениями. Был задан вопрос о цели, с которой этот конкретный странник пришёл на землю. Полученный ответ был одновременно провокационным и слишком скудным. Многие из нас тем или иным образом хотят помочь нашей планете, и вопрос был всегда таков: как это сделать? Вопрос Почему вы на земле? Какова цель вашей жизни? Что вы собрались здесь делать? Каково ваше задание? Ответ: Что-то вроде помощи. Вопрос: Помощь в чём? В чём-то конкретном? Ответ: В чём-то. Вопрос: Вы уже помогали в этой области или возникает проблема с решением, которой вы призваны помочь? Ответ: Она ещё не возникала. Вопрос: Что вы предчувствуете? Ответ: Просто огромная необходимость. Вопрос: Что произойдёт, что потребует такой большой вашей помощи? Духовный рост, духовное развитие, физические нужды? Ответ. Ну, нет. Я чувствую, что некоторые люди сломлены. Вопрос. Можете ли вы им помочь? Это ваша миссия? Ответ. Я чувствую, что мне нужно это делать. Это помочь этим людям. Вопрос. Каким людям? Ответ. Тем, кто сломлен. Вопрос. Это конкретная группа? Ответ. Нет. вопроса. Людям вообще ответ просто людям. Работа, которую я выполняла в начале 1976 года, была моей последней работой. Я перенесла подростковый ревматоидный артрит с несколькими осложнениями. Одним из них была волчанка. Мне было 13 лет, когда мои почки вышли из строя. Продвинутых технологий, сейчас доступных в тем, чьи почки вышли из строя, в 1956 году не было. По существу, то, что я выжила, было чудом, но при этом я потеряла половину каждой почки. Я считала, что мне очень повезло, что при таких заболеваниях мне удалось так долго провести продуктивную и активную физическую жизнь. Даже сейчас поддерживаю себя с помощью гимнастики, диеты, друзей и веры, я чувствую себя самой счастливой, но моя двигательная активность ограничена. В настоящий момент исследование, которое провели Дон и я, позволило ознакомиться с очень необычным видом целительства. И именно моя болезнь побудила нас серьезно исследовать этот вид целительства. Психическая хирургия вообще не имела отношения ни к ортодоксальной хирургии, ни к ортодоксальной медицине. И, как все случаи исцеления с помощью веры, ее невозможно доказать. Естественные и обычные реакции не только ученых, но и любого человека, не выполнявших исследований по этой теме, автоматическое выключение и полное неверие. Этого и следовало ожидать. И если бы не многолетние исследования, возможно, такой же была и наша реакция. Однако мы, как и многие другие, занимавшиеся исследованием психической хирургии, знали, что ничего не теряем, исследуя такой возможность. Ни один из пациентов в психической хирургии не умер, потому что на самом деле с физическим телом пациента ничего не происходило. Это была психическая форма целительства. Мы провели много времени на Филиппинах и в Мексике, где принимали участие в исследовании возможностей психической хирургии. Вот пример того, как работает психический хирург и что видно человеческому глазу. Спальня на Филиппинах. Пациент раздет. На нём только те части одежды, которые нужны в целях личной стыдливости. Он лежит на кровати, которая в некоторых случаях может быть покрыта простой душевой занавеской, обычно позаимствованной из ванной мотеля. Целитель обычно очень религиозный человек, часто прошедший 10 или 12 лет своей жизни в одиночестве, скитаясь в дикости вулканских гор Луизона и молясь о том, чтобы стать целителем. Входит в комнату, он несёт с собой только Библию. Часто его сопровождает помощник, выступающий в роли переводчика и использующий термины, известные в нашей культуре, ассистент хирурга, а если использовать более точный термин – уборщик. Обычно целитель немного знает английский язык. Он или она начинает с того, что водит руками ладонями вниз над телом пациента. Нам сказали, что это метод сканирования тела, как это делал Баринген. Затем выбирается место хирургической операции и, если целитель пороша, его левая рука сильно нажимает на кожу. Кажется, что кожа отделяется и видны внутренности тела. Проявление настолько реально, что любой наблюдающий гениально психического хирурга в работе поклонится, что тело открыто голыми руками. Затем правая рука целителя входит в открытое место и производит манипуляции внутри тела. В самом интересном случае, в котором я сама принимала участие, целитель сказали, что у меня артрит. С помощью ассистента он исследовал моё тело, затем открыл брюшную полость. И плавно движением мягко, но уверенно вытащил то, что выглядело как какие-то внутренние органы, а не суставы. Мне не было неприятно, но как пациенту было очень странно, поскольку в органах артрита не было. Затем он убрал то, что казалось тремя маленькими кусочками керовавого материала, причём в середине каждого из них был маленький твёрдый кусочек того же материала. После этого целитель убрал левую руку, а разрез исчез, не оставив даже шрама или какого-либо другого следа. Затем двое мужчин смыли то, что казалось довольно значительным количеством крови, ополоснули руки, взяли детский крем и начали молча массажировать кожу живота. Когда я спросила, что делал целитель, работая в брюшной полости, переводчик разъяснил, что исследование выявило три кисты на правом яичнике и неправильное расположение или опущение обоих яичников, которое образовало за много лет активность в сексуальной жизни. Вытягивание переместило яичники так, чтобы я не испытывал дискомфорта в период месячного цикла, Та же цель преследовало удаление кист. Хотя мой гинеколог обнаружил эти три маленькие кисты, когда я была очень молодой женщиной, я никогда не говорила о них ни дону, ни кому-то другому, поскольку такой разговор был бы был нескромным. Единственным человеком, который знал о моих кистах, была моя мать, но она находилась в 12.000 милях от меня. Вернувшись в Соединённые Штаты, я пошла на обследование к гинекологу, и он подтвердил, что кисты больше не пальпируются. Они исчезли, и соответственно мой месячный цикл стал протекать намного лучше. Массаж с помощью детского крема – очень упрощенная и ненавязчивая форма магнитного целительства, при котором произносится молитва, и вокруг области операции визуализируется защитный свет, помогающий исцелению. Дон и я верим, что открытие тела для удаления пораженных частей, закрытие тела и проявление крови на всех других материалах – это материализация такого же вида, как и материализация привидений и НЛО. Поэтому мы никогда не предпринимали попыток сохранить образцы психической хирургии. Мы знаем, что они не удовлетворили бы критериям существующего сегодня негибкого метода учёных. Рассматривая результаты анализа такого проявления, мы ничего не обнаружим. Представляется, что любой человек, независимо от того, как велико его желание исцелиться нервной чёбы, испытывал тревогу, поскольку само по себе открытие тела, физическое или психическое, было бы очень травмирующим. Как только руки целителя оказываются в теле, у каждого человека, который прошёл через этот опыт, происходит изменение эмоционального и ментального состояния. Психические хирурги называют это присутствием Святого Духа. Это неотъемлемая часть явления. Позже, в конце 1977 года, в начале 1978 года мы сопровождали доктора Андрея Пухаревича и его помощников в Мехико в целях исследования мексиканского психического хирурга, 78-летней женщины по имени Пакита, практиковавшей вот уже много лет. Дар пришёл к ней на поле сражения, когда она находилась в рядах армии Панчо Вилья, и, как на Филиппинах большинство пациентов были местные жители, а не американцы. Единственным отличием её техники было то, что она пришла из другой культуры. На Филиппинах психическое целительство возникало из сильной веры в христианство, которым на протяжении 300 лет учили христианские миссионеры. Христианство было центром жизни филиппинского крестьянства. Почти все они ежедневно ходили к мессе. И когда Дон и я были там во время Святой недели в 1975 году, нам удалось наблюдать очень либеральный вид христианства, практикуемый там. Например, в Страстную пятницу на улицах Манилы проходил традиционный католический парад ношения креста. Единственным существующим отличием этого парада было то, что к кресту гвоздями прибивалось человеческое существо. Многие оспаривали эту честь, многие, кому это удавалось, и кого затем просили высказаться, отвечали, что очень волновались и очень надеялись быть избранными для этой церемонии в следующем году. В Мексике христианство присутствует во всём. Но она сочетается с очень сильной верой индейцев, которая весьма сурова и настаивает на размышлениях. Она обогащает ум памятью о массовых убийствах в мае на крутых ступенях мексиканских пирамид. Пакита пользовалась очень тупым ножом с 12,5 см лезвия. Она пустила его по кругу по всей исследовательской группе, наблюдая за нашей реакцией, особенно за моей, поскольку я была под опытным кроликом. Когда она делала операцию, я лежала на животе, поэтому не могла быть свидетелем происходящего. Дон рассказал, что нож, казалось, вошёл на 10 см в мою спину, а затем быстро двигался вдоль позвоночника. Это повторилось несколько раз. Пакита сказал, что работал с моими почками. И вновь мы не пытались сохранить свидетельство, ибо знали, что это ни к чему не приведёт. Многие стремились исследовать психическую хирургию, анализируя её плоды. Я обнаруживал либо неубедительные, либо нулевые результаты, подтверждающие, что психическая хирургия это обман. В книге "Ариго" Джона Фульера скрупулёзно исследуется работа доктора Пухарича с южноамериканским целителем по имени Ариго. Всем интересующимся этой необычной темой мы советуем начинать с этой книги. Я никогда не приуспела в том, чтобы ортодоксальный врач следовал возможные результаты мексиканского опыта, потому что процедура, используемая для исследования почек, если они уже достаточно повреждены, могла повредить их ещё больше. И я не ожидал, что какой-либо ортодоксальный врач пойдёт на такой риск. сам доктор Пухаревич не советовал мне проходить через эту процедуру. При всех сомнениях, исследования в области спорных психических явлений самые интересные, информативные и вознаграждающие терпеливого исследователя, чей подход к вопросу заключается скорее в сборе данных, чем в попытке шаг за шагом подтвердить гипотезы, на основе которых он проводил своё исследование. В материалах ра обсуждаются проявления такого вида материализации, и эта информация очень интересна. Вернувшись в Соединённые Штаты, я предлагала недельные курсы медитации и брала продвинутых учеников для индивидуальной работы. В 1978 году Джим Ален Маккарти услышал о нашей группе от людей, медитировавших вместе с нами в воскресных вечерах. Они создали Центр света и охраны природы в графстве Марион, Кентукки. Затем он услышал нас в двухчасовой радиопередаче, которую Дон и я сделали в Линксентоне, Кентукки. Вместе со многими людьми из группы медитации Гравстоп Мэрия Джим приходил на наши медитации. После двух медитаций группа в целом перестала встречаться, но, начиная с весны 1980 года, Джим почти каждую неделю совершал поездку почти в 200 км туда и обратно. Много лет он искал способ помочь человечеству. Он родился в 1947 году, получил учёную степень в бизнесе и образовании. Кроме того, Джин изучал альтернативные методы обучения расширению сознания. В то время некоторые наши единомышленники работали с городскими детьми, но он начинал испытывать непреодолимое желание найти более ясную идею того, что искал. В 1972 году Джин учился на курсах расширения сознания, называвшихся Самоконтроль мозга у неприветливого старого горца, жившего в бревенчатой хижине на высоте 3000 м в скалистых горах Колорадо. Там он впервые научился общаться с продвинутой цивилизацией из внешнего космоса не с помощью искусственных средств, радио, телеграфа или электронных устройств, а посредством передних долей человеческого мозга. Поскольку этот опыт был обретён в дикой стране, среди скал, сосен и можжевельника, он решил исследовать равноудалённый кусок земли, на котором мог предложить опыт самоконтроля мозга другим людям. На участке в 50 гектаров в центральном Кентукки, куда можно было добраться только сплавляясь на небольшой речушке, Джим основал научные исследовательские лаборатории Rock Creek и начал работать над темой, близкой к его сердцу развитием человечества. Он провёл несколько семинаров по этой теме, но обнаружил лишь небольшой интерес людей к этой области. Тогда он вернулся к жизни поселенца-отшельника ещё на 6,5 лет. Сам выращивал пищу, медитировал и учился Ему всё ещё было любопытно двустороннее общение с продвинутыми разумными существами. Поэтому он наслаждался медитацией с группой в Юсвилле. Ещё до этого он интересовался работой группы в Ригоне. Осенью 1980 года он переехал из Кентукки в Ригон, чтобы работать с группой, предположительно принимавшей послания с того же источника, что и Эдгар Кейси, получал в глубоком трансе. Знания, которые Джим получил из воскресных вечерних встреч и продвинутого обучения со мной, помогли его внутреннему поиску, а возможно, оказались ему созвучны. Поэтому после двух месяцев, проведённых в Орегоне, он решил вернуться в Луисвилл и работать со мной и Доном. 23 декабря 1980 года он приехал в Луисвилл, преодолев расстояние 8.046 км из лесов центрального Кентукки в Орегон и назад в Луисвилл. Дон и я были бесконечно рады помощи Маккарти. Его способности были сверхъестественными. Он помнил метафизический материал времён учёбы в колледже и все последующие годы много читал. Поэтому он приступил к нашей работе, будучи очень хорошо информирован. Он взял на себя физическую часть исследования, хранение данных, ведение записей, расшифровку магнитофонных лент и вёл всю корреспонденцию, которая была очень запущенна из-за моей болезни. Джим продал свою землю, и компания LL Research слилась с научно-исследовательским лабораторием Rock Creek сохранив своё старое название для публикаций мы купили новую пишущую машинку и палец Джима огрубевший за 6 1/2 лет фермерской работы намного превышали скорость моего печатания на электрической пишущей машинке и так мы приступили к чему мы не знали мы обсуждали написание новой книги чтобы обновить то, что мы узнали в секретах Хенло и приготовили чистую бумагу для записи Джим начал заново исследовать наши объёмистые файлы, а спустя 3 недели после его приезда начался контакт с Ра. Все годы, что я занималась ченнелингом, я всегда действовала сознательно, по своей свободной воле и выражала телепатические концепции на своём родном языке. В 1980 году трагически погибла Элен Флайерти, мой давний друг и член медитативной группы. Она страдала диабетом и умерла в 30 лет. Много дней я провела рядом с ней в больнице, пока её душа наконец не покинула тело. Несколько раз она говорила, что хотела бы быть уверенной в том, что её муж Том узнал, что после смерти с ней всё будет хорошо. Она знала, что умирает. То же самое она говорила Тому, член медитативной группы в течение многих лет. После похорон Том пришёл ко мне и спросил, не пытаюсь ли я войти в контакт с Лей Пройдя через многие сеансы и не имея ни малейшей склонности к общению с физически умершими родственниками, сначала я противилась попыткам такого медиумизма. Однако, это были мои хорошие друзья, и я не смогла сказать то, но нет. При первой попытке присутствовали Том, Дон и сын Элейн, и Тома Майк. После нескольких сознательных предложений себя для контакта с Элейн, я вдруг перестала ощущать ход времени, а когда я очнулась, Том дал мне прослушать то, что на ленте было похоже на голос Элейн, говорящий через меня. Это был мой первый опыт с трансом. Я не знал, что произошло, я не знаю и по сей день. Том спросил еще раз, буду ли я это делать, и вновь я вошла в то, что был очень глубоким трансом, ничего не помня и ничего не слыша. Лишь после сеанса я узнал и услышал голос Элейн. Дон сказал, что если бы слушал из соседней комнаты, не видя меня, он был бы уверен, что это Элейн. Эта работа сильно истощала, и я попросил Томас мириться с тем, что не хочу продолжать быть такого рода медиумом. Том согласился, ответив, что получил всё обещанное Элей, и вполне удовлетворён. Однако, уже через несколько дней, работая с продвинутым учеником Леонардом все силами, я получил новый контакт, которого никогда не было раньше. Как всегда, именем Христа я потребовал, чтобы сущность ушла, если она не пришла в качестве посланца сознания Христа. Сущность осталась, поэтому я открылся этому каналу, и вновь я сразу пал в транс. И сущность, назвавшаяся Ра, начала сеанс со своих контактов с нами. Этот замечательный контакт продолжается, хотя для меня и является источником какого-то беспокойства. Человек, который впервые решается становиться голосом каналов, уже совершил шаг, очень нелёгкий для некоторых людей, согласился говорить словами того, кого не может контролировать. Если ченнелинг совершается по своей свободной воле, Всегда можно решить прекратить сеанс. Однако можно и излагать полную чушь, поскольку канал никогда не знает заранее, какой будет следующая концепция. Спешу добавить, что в моём опыте никогда не было такой чуши, что ченнелинг всегда обладал смыслом и во многих случаях был весьма вдохновляющим. Тем не менее, в обществе, где нас учат осторожному обращению со словами, кажется безответственным просто болтать то, что приходит на ум. Когда для того, чтобы контакт состоялся, мне нужно было входить в транс. Моё беспокойство перерастало в нечто близкое к панике. Я не знаю, как работает процедура вхождения в транс, поэтому я всегда боюсь, что на сеансе ничего не произойдёт. Я останусь в сознании и не получу контакт. И вновь повторю, такого никогда не случалось. Насколько ни я, ни другие члены нашей группы не знают, как помочь мне войти в транс. Не остаётся ничего другого, кроме как двигаться вперёд. Дон говорит, что хотя моё состояние транса похоже на трансовые состояния других, которые он наблюдал, Происходит то, что он бы назвал телепатическим приёмом в трансвом состоянии. Хотя я изучала литературу и много лет была библиотекарем, чтение материала почти всегда предлагало возможность узнать одно или два новых слова, обогащая мой ум в области науки и восполняя то, что отсутствовало в моём образовании. Но больше всего меня волновало то, что кто-то, читая этот материал, сочтёт, что это человеческое существо я обладает мудростью, которой обладал ра Если вас впечатляет эта работа, я могу только просить, чтобы вы проводили чёткую грань между словами и медиумом, через которого происходят эти слова. Например, вы же не ожидаете, чтобы достаточно труба отвечает за качество воды, текущей по ней. Конечно, все мы в всей мы исследовательской группе посредством медитации и повседневной жизни пытаемся готовить себя для этих сеансов. Тем не менее, то, что приходит через нашу группу, остаётся самим по себе и не отражает мудрости или так называемого духовного продвижения любого из её членов. Как говорится в известной поговорке, все мы в одной лодке. Если во время чтения у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь написать в группу урок крик. Её корреспондент Джим не будет игнорировать ни одного письма, и поскольку ему самому есть что сказать и чем поделиться, он будет завершать это введение. Джим Маккарти. Мы новички во всём, что касается знания о том, как происходит контакт с Ра. Поэтому работа ведётся методом проб и ошибок. С каждым проведённым сеансом мы больше узнаём о том, как поддерживать наш инструмент Карл в ментальном, физическом и духовном смысле. Когда начался первый контакт с Ра, мы были настолько взволнованы, что проводили два сеанса в день. Позже мы узнали, что эта процедура сильно изнуряет Карла. Сейчас мы проводим в среднем один сеанс в неделю или даже 10 дней, что нам позволяет готовиться к каждому сеансу с большей осторожностью, которые требуют по мере накопления сеансов. Вопросы, которые задаёт Дон во время каждого сеанса, требуют больших умственных усилий. Каждый из нас вносит свой вклад в идеи, но большая часть вопросов принадлежит Дону, поскольку он обладает многими годами опыта в исследовании феноменов контакта с Энлоа, необходимого для развития интеллектуальной основы, требующей при любой попытке сложить в единое все кусочки головоломки. Также он обладает интуитивным чутьём, что жизненно важно при рассмотрении неожиданных и раскрывающих ответов, которые часто даёт ра их следует увязывать с последующими вопросами, часто возникающими под действием момента, чтобы воспользоваться преимуществами нового понимания. Решив вечером проводить сеанс, утром этого дня мы встаём, едим лёгкий завтрак и предпринимаем ряд шагов, которые лучше всего помогают в успешном проведении сеанса. Перед каждым сеансом я делаю Карли получасовой массаж, чтобы расслабить мышцы и суставы, потому что ей предстоит оставаться абсолютно неподвижной от часа до часа 45 минут. Затем мы медитируем, чтобы гармония, которую мы стараемся достичь в повседневной жизни, усиливалась, и наши желания объединились в единое намерение войти в контакт с Ра. Затем мы выполняем ритуал защиты и чистим комнату, в которой будет происходить контакт. Далее мы укладываем Карлу на кровать, укрываем её белой простынёй, на глаза ей кладётся полоса белой ткани. Потом прямо под подбородком мы подвешиваем три микрофона, чтобы не упустить ничего даже в том случае, Если 1 или 2 не будут работать. К этому времени видны только чёрные волосы Карла, распущенные по плечам, и нос, высовывающийся из-под ворот а белых одеяний. Пока она мысленно произносит молитву святому Франциску, дон ставит стол, на котором лежат Библия и ладан. Стоит свеча и потир с водой. Как рекомендует ра, всё выравнивается в линию с головой Карла. После этого дон зажигает свечу и ладан. Далее мы с ним обходим вокруг Карлы по кругу одного и повторяем слова, которые начинает каждый контакт. В какой-то момент Карла покидает физическое тело и ра начинает порзоваться и чтобы произносить слова в ответ на вопросы дона. На протяжении всего сеанса я медитирую и посылаю Карле свет, прерываясь только на то, чтобы перевернуть кассету в магнитофоне на другую сторону. После завершения сеанса Дон ждёт, пока Карла не вернётся в своё физическое, обычно задеревеневшее тело. Несколько раз окликает ее по имени, пока она не ответит, помогает ей сесть, немного растирает ей шею и дает ей пойтир с водой, который до этого мы заряжаем в вибрации своей любви. Поскольку Карла не имеет понятия о том, что происходило во время сеанса, ей всегда любопытно знать, как все прошло. Ей приходится довольствоваться фрагментами информации до тех пор, пока я не расшифрую записи с Лен. Обычно это очень легко. Поскольку Ра говорит очень медленно и произносит каждый слог с точным произношением звуков, участие в общении с Ра было очень вдохновляющим для каждого из нас из-за смеси красноречия и простоты, характеризующей ответы Ра. Информация, содержащаяся в материалах Ра, очень помогла обогатить наши знания тайм-творения и тем самым ускорить нашу эволюцию. Мы надеемся, что она окажется полезной вам. LL Research, Don Elkins, Carl Rykard. Джим Маккарти, Луисвилл, Кентукки, 7 июля 1983 года. Из материалов RA сеанс 88 29 мая 1982 года. Во-первых, если требуется изображение работы, визуальное изображение должно быть таким, как есть. То есть хорошо сфотографировать только реальную работу, а не симуляцию или замену любого материала. Тогда не будет искажений, которых группа может избежать и больших Чем нам бы хотелось избежать наших слов. Во-вторых, не советуем фотографировать инструмент или любую часть рабочей комнаты, пока инструмент пребывает в трансе. Это успокополосный контакт, и нам бы хотелось поддерживать постоянные электрические или электромагнитные энергии, пока их наличие необходимо. В противном случае постоянство будет нарушено. В-третьих, чтобы инструмент осознавал, что его фотографируют до или после работы, ему нужно постоянно реагировать на речь, подтверждая отсутствие транса. Мы просим, чтобы любая фотография говорила правду, чтобы они были датированы и были ясными настолько, чтобы не было и тени сомнения, только реальное выражение, которое можно предложить тем, кто ищет истину. Мы приходим как смиренные посланцы закона одного, желающие меньше искажения, но просим, чтобы вы, ставшие нашими друзьями, работали в условиях, обсуждаённых выше. Не в смысле быстрее удалить несущественную деталь, а рассматриваю её как другую возможность быть собой и предлагаю то, чем выявляет без какой-либо претензии, как и следует поступать знающему. Раз. Сеанс 2. 20 января 1981 года. Возле головы сущности слева поместите ещё не бывшего употребления потёр с водой. В центре положите книгу. Ника должна быть точно выровнена с ментальными искажениями инструмента, который наиболее прочно связан с законом одного. Это должна быть Библия, которая на касается чаще всего. Выше Библии и в центре поместите небольшое количество ладана или фимиама не бывшего в употреблении. Справа и выше книги, символизирующей закон одного, открытой на первой главе Евангелий от Иоанна. Поставьте белую свечу. 9 июня 1982 года. Фотография Ра Сеанс 69, 29 августа 1981 года. На этом конкретном сеансе происходит небольшое влияние на контакт из-за волос инструмента. Мы можем предложить причёсывание этого похожего на антенну материала в более упорядоченную конфигурацию до начала работы. 9 июня 1982 года. Фотография Под подбородком мы подвешиваем три микрофона так, чтобы не упустить ничего сказанного на сеансе, если один или два из них не будут работать, что случалось. Изведение к материалам РА. 9 июня 1982 года. Фотография. РА. Сеанс 2. 20 января 1981 года. Надлежащее уравнивание положения головы 20 градусов на северо-северо-восток. Из этого направления спускаются менее искажённые, обновлённые искажения любви света, искажения новой эры, и инструмент будет с ними комфортно. 9 июня 1982 года. Фотография. Ра. Сеанс 2 20 января 1981 года. Инструменту крепила бы белое одеяние. Инструмент должен быть укрыт, лежать ничком, глаза накрыть белым. 9 июня 1982 года. фотография изведения к материалам ра каждый из нас вносит свой вклад в идеи, но небольшая часть вопросов принадлежит Дону, поскольку он обладает многими годами опыта в исследовании феноменов контактов с НЛО, необходимого для развития интеллектуальной основы, требующейся при любой попытке сложить воедино все кусочки головоломки. 9 июня 1982 года. фотография изведения к материалам ра Мы проводим в среднем один сеанс в неделю или даже в 10 дней, что позволяет готовиться к каждому сеансу с большей осторожностью, которая требуется по мере накопления сеансов. Вопросы, которые задаёт Дон во время каждого сеанса, требуют большого осмысления. 9 июня 1982 года. Фотография изведений к материалам Ра. После этого Дон зажигает свечу и ладан. Мы с ним обходим вокруг Карла и повторяем слова, которые начинает каждый контакт. В какой-то момент Карла покидать физическое тело, и Ра начинает пользоваться им, чтобы произносить слова в ответ на вопросы Дона. На протяжении всего сеанса я медитирую, посылая Карлу свет, прерываясь только на то, чтобы перевернуть кассету с магнитофона в другую сторону. Фотография. Но эта фотография Карла не передаёт послания Ра, а поёт псалом, поскольку, согласно указаниям Ра, если следует постоянно говорить, если её глаза закрыты во время съёмки. 9 июня 1982 года. Фотография. Эта фотография сделана сразу же после того, как Карла откликалась на свое имя, и с ее глаз была убрана повязка, немного растрепав ее волосы. 9 июня 1982 года. Изведение к материалам Ра. После завершения сеанса Дон ждет, пока Карл не вернет свое физическое, обычно задеревеневшее тело, несколько раз окликает ее по имени, пока она не ответит, немного растирает ей шею и дает потир с водой, которую до этого мы заряжаем вибрацией своей любви. 9 июня 1982 года. Фотография. Джим расшифровывает сеанс 89, 9 июня 1982 года. Школьный батончик, один из четырех котов наблюдает за процессом. Фотография. Внешний вид комнаты РА. Двери, угловые окна комнаты, с которой с января 1981 года происходили сеансы с РА. 9 июня 1982 года. Фотография. Карл держит на руках нашего многолетнего друга, 13-летнего кота Гандальфа, 26 июня 1982 года. Фотография. В офисе Дон беседует с фотографом Джимом, привлекая внимание кошачьей аудитории, 26 июня 1982 года. Фотография. Джим и Карл готовятся к медитации, которая всегда предваряет сеанс Ра, 26 июня 1982 года. Фотография Карло после сеанса 92 с ра 8 июля 1982 года. 15 января 1981 года наша следовательская группа начала общение с совокупностью общественной памяти ра. В результате этого контакта появился закон одного и некоторые искажения закона одного. Страницы этой книги содержат точную запись вопросов и ответов, полученных на протяжении первых 26 сеансов с Ра, отредактированную только для того, чтобы убрать кое-какой личный материал. Сеанс 1. 15 января 1981 года. Ра. Я есть мрак. Я раньше не говорил через этот инструмент. Поскольку мы посылаем узкополосную вибрацию, нам пришлось ждать, пока он не станет точно настроен. Мы приветствуем вас в любви и свете нашего бесконечного творца. Мы наблюдали за вашей группой. Мы призваны к вашей группе потому, что вы нуждаетесь в разнообразии опытов в ченнелингах, которые вы проходите с более интенсивным или как вы могли бы это назвать, продвинутым подходом к системе изучения паттернной иллюзии вашего тела, ума и духа. Этот подход вы называете поиском истины. Мы надеемся предложить несколько иной взгляд на информацию, которая всегда и вечно одна и та же. Сейчас мы были бы рады попытаться поговорить на любую тему или ответить на любой вопрос интересующей сущности, находящейся в этой комнате. Вопрос. Есть ли у вас конкретная цель, и если так, не могли бы вы о ней рассказать? Ра. Я есть мра. Сейчас мы общаемся. Мы – те, кто пребывает в законе одного. В нашей вибрации полярности гармонизированы, сложности упрощены, а противоречия имеют решение. Мы одно. Такова наша природа и наша цель. По сравнению с вашей планетой мы гораздо старше и с разной степенью успеха служили до передачи закона одного единства исключительности ваших людей. Мы ходили по вашей планете, мы видели лица ваших людей. Поэтому сейчас мы несём огромную ответственность за удаление искажения полномочий, приписанных закону одного. Мы продолжим свою работу до тех пор, пока не закончится ваш цикл, а если не этот, то следующий. Мы не подвластны времени, поэтому можем быть с вами в любое наше время. Брат мой, достаточно ли тебе этой информации, из которой ты можешь извлечь нашу цель? Ответ. Да, спасибо. Ра. Я есть мра. Мы ценим твою вибрацию. Еще вопрос? Вопрос. Я слышал имя Ра в связи с египтянами. Имеете ли вы какое-то отношение к тому Ра? Ра. Я есть Мра. Да, мы совместимы. Разъяснить, что вы не понимаете? Вопрос. Не могли бы вы представить немного больше деталей о своей роли в связи с египтянами? Ра. Я есть Мра. Индивидуальность вибрации Ра – это наша индивидуальность. та группа или то, что мы бы назвали совокупностью общественной памяти, мы вошли в контакт с вашей расой планетарного вида, которую вы называете египтянами. В то же время другие представители нашей плотности входили в контакт с Южной Америкой и так называемые утерянные города, и в попытках внести вклад в закон одного. Мы говорили с тем, кто услышал, понял и обладал властью провозгласить закон одного. Однако жрецы и народы того времени быстро исказили наше послание, изъяв из него, скажем, сострадание, присущее самой природе единства, о котором мы рассказывали. Поскольку единство содержит всё, из него нельзя ничего убирать. Когда мы больше не могли иметь подходящие каналы для разъяснения закона одного, мы удалились из нового лицемерного положения, в которое позволили себя поместить. В этом конкретном обществе солакупности возобладали другие мифы, связанные с полярностью и вашей сложной вибрацией. Достаточно ли вам этой информации или следует сказать больше? Ещё вопросы? Вопрос. Вопрос потерялся либо задавший его человек сидел слишком далеко от магнитофона, чтобы его вопрос можно было записать. Ра. Я есть мрак. Если хотите, представьте, что Вселенная бесконечна. До сих пор это не подтверждено, не опровергнуто. Но смеем вас заверить, что вашим я в вашем понимании того, что бы вы назвали своим путешествием или поиском, или вашим восприятием творения нет конца. То есть бесконечно не может быть многим, ибо множественность это конечная концепция. Чтобы понять бесконечность, следует распознавать или определять её по единству. В противном случае сам термин не имеет никакого смысла или значения. Бесконечный творец есть только единство. Вы видели простые примеры единства. Вы видели призму, демонстрирующую все цвета. возникающие с солнечного света. Это упрощенный пример единства. Воистину, не существует правильного и неправильного. Не существует и полярности, поскольку все, как бы вы сказали, примиряется в этой точке танца в совокупности ум-тело-дух, которым сейчас вы развлекаетесь посредством разного рода искажения. Искажение ни в коей мере не обязательно. Каждый из вас выбрал его в качестве аль альтернативы пониманию полного единства мысли, связывающей все воедино. Вы не говорите о подобии или сходстве всех сущностей или вещей. Вы каждая вещь, каждая эмоция, каждое событие, каждая ситуация. Вы единство, вы бесконечность, вы любовь, свет, свет любовь. Вы есть он. Таков закон одного. Следует ли вдаваться в детали? Ответ: Нет. Пара. Есть ли ещё вопросы? Вопрос Не могли бы вы прокомментировать грядущие планетарные изменения в нашей физической реальности? А, я есть мрак. Я предпочёл бы подождать, пока инструмент Карва вновь не достигнет надлежащего состояния глубины единства или однонаправленности, прежде чем мы продолжим. Изменения очень и очень банальны. У нас не заботят условия, в которых происходит уборка урожая. Вопрос Если индивидуум прилагает усилия, чтобы действовать как катализатор для подъёма планетарного сознания, помогает ли он в этом направлении или просто работает над собой? Ра. Я есть мрак. Мы ответим на вопрос в двух частях, причём обе одинаково важны. Во-первых, следует понять, что мы не видим различий между вами и другими. Мы не считаем, что между понимающими сознанием усилиями искажения, которые вы проецируете как личность. искажением, которое проецирует другая личность. Существует ли какое-то разделение? Поэтому учиться то же самое, что учить до тех пор, пока вы не учитесь тому, чему учитесь. В этом случае вы сделали себе им мало хорошего. В вашей совокупности ум, тело, дух следует обдумать это понимание, поскольку именно это искажение играет свою роль в ваших опытах в этой группе. Что же касается второй части нашего ответа, мы сообщили своё понимание, хотя и ограниченное Групповое индивидуальное сознание это состояние совместного пользования пониманием с другими искажениями совокупности ум-тело-дух, находящихся в очевидной близости с совокупностями ум-тело-дух индивидуума или группы. Поэтому, чтобы сформулировать законотворение, и конкретно закон одного, мы говорим с вами и принимаем и свои, и ваши искажения. Мы недоступны многим людям потому, что не легко понять такой способ общения или вид философии. Однако будем надеяться, что сама наша сущность Это живой пример необходимости и почти безнадежности пытаться учить. Каждый член группы стремится использовать, усвоить и разнообразить информацию, которую мы посылаем этому инструменту в каналы совокупности ум-тело-дух без искажения. У тех немногих, кого вы просветите, делясь своим светом, есть более чем достаточная причина для самого великого возможного усилия. Служить одному – значит служить всем. Поэтому мы возвращаем ваш вопрос, чтобы заявить. Единственное, что следует делать учиться учить или учить учиться. Ничто так не помогает демонстрировать исходную мысль, как само ваше существо. А многие искажения возникают в результате необъяснимости, нечленераздельности или загадочности вашего существа. Поэтому пытаться понимать и соединять свой путь с как можно большим количеством совокупностей ум-тело-дух во время обучения очень хорошее усилие. А в вашем желании служить можно говорить только в терминах героизма. Следует освещать эту тему дальше. Вопрос: будете ли вы доступны для общения? Можем ли мы призывать вас в будущем? Ра, я есть мрак. У нас хороший контакт с инструментом благодаря его недавним опытам с трансом. Он сможет и дальше воспринимать наши мысли. Однако мы советуем уделить несколько минут заботе о правильном функционировании канала и оказывать надлежащую помощь инструменту, который до некоторой степени нуждается в ней для возвращения в соокупность ум-тело-дух, выбранный инструментом для жизненных опытов в этом временне-пространстве. Понимаете ли вы, как заботиться об инструменте? Ответ: Нет. Могли бы вы пояснить? А. Во-первых, мы предлагаем небольшой период молчания. Далее повторяйте совокупность вибраций и звучания инструмента в вашей плотности, совокупность вибраций, которую называете именем. Повторяйте ее до получения ответа, затем на небольшой промежуток времени наложите руки на область шеи инструмента так, чтобы он мог заново зарядить батареи, которые сейчас не заполнены сутью конкретного поля. И, наконец, дар воды, в котором сосредоточена любовь всех присутствующих. Это будет восстанавливать сущность, ибо ее искажение очень чувствительно к вибрациям любви. Заряженная любовью вода будет усиливать комфорт. Понимаете? Ответ. Не совсем. Мра. Я есть Мра. Мы побуждаем ваш ум найти вибрацию, плоскательное имя. Эта исходящая от вас вибрация содержит большое количество того, что вы бы назвали любовью. Другие звали бы эту сущность просто ее полным именем. Зарядка воды осуществляется так. Присутствующие размещают руки над сосудом с водой. и визуализирует силу любви, входящую в воду, и вода будет заряжать этого очень эффективного медиума вибрациями любви. Сейчас инструмент достаточно утомлен, однако ее сердце таково, что оно продолжает оставаться для нас открытый и полезный канал. Вот почему мы уделяем время пространству, объясняя, как можно устранить искажения, которые вы бы назвали усталостью. Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к инструменту, пока она не окликнется на свое имя. Мне не хотелось бы использовать инструмент высшей возможности в области физической энергии. Они растут медленно, поэтому мне следует покинуть этот инструмент. Я покидаю вас в славе и мире единства. Идите с миром, ликуя в могуществе одного Творца. Я есть Мра. Час 2. 20 января 1981 года. Ара. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете нашего бесконечного Творца. Я с этой совокупностью ум-тело-дух, который предложил о себе в качестве канала. Я общаюсь с вами. Вопросы пребывают в ваших проекциях искажения ума во времени-пространстве. Поэтому следует ли заверять группу, что у моей совокупности общественной памяти есть лишь один конкретный способ общаться с вами? Мы общаемся с теми немногими, кто способен гармонизировать свои искажения с нашими. Только через них мы можем отвечать на вопросы для передачи информации. Нам удобно в этом формате. А теперь задавайте вопросы. Вопрос. Я полагаю, что есть достаточное число людей, которые поняли бы то, что вы говорите, и заинтересовались этим достаточно для того, чтобы мы написали книгу о наших контактах. Вы бы с этим согласились? И если так, то я подумал, что было бы уместно предоставить немного исторической информации о себе. Ра. Я есть Мра. Возможность общения, как бы вы это назвали, один на один посредством искажения приемлема в том смысле, что является причиной, по которой мы общаемся с этой группой. Лишь небольшое число людей поймет без значительного искажения то, что мы передаем посредством общения с этой совокупностью ум, тело, дух. Однако, если вы желаете поделиться с другими нашим общением, у нас есть искажения, касающиеся восприятия того, что это могло бы помочь упорядочить и кристаллизировать ваши паттерны вибраций на уровнях ощущения. который вы называете жизнью. Если просветлён кто-то один, разве не просветлены все? Поэтому мы ориентированы говорить с вами с помощью любых желаемых вами ресурсов общения. Учить, учиться закон одного, в одном из самых элементарных искажений. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о своём историческом происхождении и ваших контактах с родными расами на этой планете? Тогда у нас было бы что-то, с чего начать. Ра. Я есть мра. Мы знаем, что ваш ум полностью рассчитывает подходящий способ выполнения задачи создания учащегося инструмента. Мы осознаём, что вы находите наше воплощение, скажем, состояние интересным. Мы ожидали второго вопроса, чтобы подчеркнуть, что время-пространство нескольких тысяч ваших лет вызывает ложный вид интереса. Поэтому, предлагая эту информацию, мы просим не испытывать стресса по поводу наших опытов в вашем локальном пространстве времени. Наша ответственность учить учиться скорее философская, чем историческая. Мы продолжим отвечать на этот вопрос, который не причинит вреда, если его правильно оценить. Мы, те представители конфедерации, которые 11 тысяч лет назад приходили к двум вашим планетарным культурам, которые в то время были близки к творению одного Творца. Мы наивно верили, что сможем учить учиться посредством прямого контакта, и что искажение свободной воли, индивидуального ощущения или личности не опасны. Мы не думали, что контакт будет искажен, поскольку эти культуры уже были надежно выровнены с всеполагающей верой в жизненность или сознание всего. Мы пришли и нас приветствовали люди, которым мы желали служить. Мы пытались помочь технически, то есть в исцелении и искажении совокупности ум-тело-дух с помощью кристалла, подходящего для исцеления искажения, размещенного в виде определенных конкретных наборов соотношений материала, время-пространства. Для этого и были построены пирамиды. Мы обнаружили, что те, кто обладал искажением ума телу в сторону власти, сохранили эту технологию только для себя. Это не предусматривалось законом одного. Мы покинули ваших людей. Группа, работавшая с обитателями Южной Америки, как вы называете эту часть своей сферы, сдалась не так легко. Они вернулись. Мы нет. Однако мы никогда не покидали вашу вибрацию из-за ответственности за изменения в сознании, которое мы сначала совершили, а потом обнаружили, что они искажены так, что принижали закон одного. Мы пытались войти в мысленный контакт с правителями этой земли, которую вы называете Египтом или в некоторых случаях Святой Землей. Как известно из ваших записей «Искажение пространства-времени», нам удалось войти в контакт с, как бы вы его назвали, фараоном 18-й династии. Этот человек обладал небольшим жизненным опытом в вашем плане и был тем, по инструменту назвал бы странником. Поэтому эта совокупность ум-тело-дух получила наше искажение общения и смогла смешать свои искажения с нашими. Этой молодой сущности была приписана совокупность коло вибрации, которая вибрировала в честь процветающего бога. Поэтому эту совокупность ум-тело, которую для удобства мы называем инструментом, назвали Амон. Сущность решила, что имя, данное в честь одного из многих богов, будет неприемлемо для включения в его совокупность звуковой вибрации. Поэтому он изменил свое имя на то, которое почитала Солнечный диск. Это искажение, названное Атоном, было близко к искажению нашей реальности, как мы понимаем природу нашего искажения в совокупности ум-тел-дух. Однако оно не полностью вошло в выравнивание с планетарным обучением и изучением, которое было послано. Эта сущность, Эхнатон, убедилась в том, что вибрация одного – истинная духовная вибрация и провозгласила закон одного. Но верования этой сущности приняли лишь немногие. Его жрецы выполняли лишь неискреннее служение, без духовного искажения, относящегося к поиску. Люди продолжали придерживаться старых верований. Когда сущность покинула эту плотность, сразу же вернулись поляризованные верования во многих богов. Так продолжалось до тех пор, пока сущность, известная как Мухаммед, не доставила людям более разумное искажение связи между умом, телом и духом. Вам ещё что-то интересно? Вопрос. Нас очень интересует вся история, которую вы хотите рассказать, и введение закона одного в более подробных деталях. Будут ещё несколько вопросов, которые я задам по мере продолжения диалога, которые могут или не могут быть напрямую связаны с законом одного. Я верю, что уместный способ предоставления информации в качестве обучающего и изучающего механизма – это исследование разных граней того, что вы рассказываете. Вы говорили о целительстве с помощью кристалла. Еще мне хотелось бы упомянуть вот о чем. Когда инструмент устает, мы хотим на время прекращать контакт и продолжать задавать вопросы после восстановления инструмента. Если сейчас инструмент в порядке, нам бы хотелось получить еще немного информации о целительстве с помощью кристалла, о котором вы упомянули. Ра. Я есть мрак. Принцип целительства с помощью кристалла основывается на понимании иерархической природы структуры иллюзии, которая является физическим телом, как бы вы его назвали. Существуют кристаллы, работающие с энергиями, входящими в духовное тело. Существуют кристаллы, работающие с искажениями от духа к уму. Существуют кристаллы, которые уравновешивают искажения между умом и телом. Всё целительство с помощью кристаллов осуществляется через очищенный канал Без относительной кристаллизации целителя, работающего с кристаллом, кристалл не будет заряжен надлежащим образом. Еще одна составляющая – надлежащее выравнивание с энергетическими полями планеты, на которой вы живете, и с целостными или космическими искажениями или потоками, которые входят в ауру планеты так, что надлежащее соотношение форм и размещение внутри этих форм помогает в разъяснении сложных ситуаций или в процессе балансирования. похождение в дальнейшие детали использования разных кристаллов было бы утомляющим для инструмента. Хотя, если вы хотите, вы можете спросить об этом в других сеансах. Скажем, очень существенно точность выбора кристалла, хотя почти в каждом случае очищенный кристалл, наполненный любовью и светом одного, может воспользоваться кристаллической структурой такой как алмаз или рубин. Конечно, работа с кристаллами требует посвящения И лишь что многие добились определённой степени успеха, которая предоставляет посвящение путём отказа от разных искажений. Можем ли мы и дальше кратко информировать вас об этой или другой теме? Вопрос. Да. Вы упомянули, что в результате работы с кристаллами появились пирамиды. Не могли бы вы немного объяснить? Ответственны ли вы за строительство пирамиды? Какова цель этой пирамиды? Ра. Я есть мра. Большие пирамиды строились с помощью нашей способности пользоваться силами одного. Камни живые, что не было понято искажениями ум, тело, дух вашей культуры. У пирамид было две цели. Во-первых, иметь правильно ориентированное место посвящения для тех, кто хотел очиститься или стать посвящённым каналом для закона одного. Во-вторых, нам хотелось тщательно руководить теми, кто получал посвящение в осуществление и исцеление людей, которым они стремились помочь и самой планеты. Пирамиды за пирамидой заряжались кристаллом, и посвященному следовало балансировать входящую энергию одного творения с многими и множественными искажениями планетарного ума тела духа. В этом плане нам удалось продолжить работу, которую братья из конфедерации выполняли посредством строительства других несущих кристаллов структур, и таким образом завершить строительство структур на поверхности Земли. Наш инструмент хочет, чтобы мы озвучили именно такой вибрацией. Инструмент начинает терять энергию. Мы просим ещё вопросы или тему, затем мы удалимся из этого времени-пространства. Вопрос. Вам следовало упомянуть, что изначально на вершине пирамиды находился замковый камень. Пояснить, из чего он сделан и как вы передвигали тяжёлые блоки для строительства пирамиды. Какая техника использовалась для этой цели? Ра. Я есть мра. Я настаиваю на том, чтобы мы ответили на этот вопрос на следующем сеансе, как бы вы назвали искажения разделения, создаваемые нашей энергией. Если у вас есть вопрос об уместном использовании этого ума тела духа, сейчас мы бы оценили ваши вопросы. Вопрос. Считайте, что они заданы. Мне больше не о чем сказать. Как правильно использовать этот инструмент? Что следует делать? Что делать для обеспечения максимума ее способности передавать информацию и комфорта? Ра. Я есть мрак. Нам нравится, что вы задали этот вопрос, поскольку мы считаем, что не имеем права и обязанности делиться своим восприятием любого предмета, кроме философии. Без прямого вопроса этот ум-тело-дух используется неправильно, и поэтому испытывает ненужные искажения тела в области утомления. Вибрации могут быть очищены простым обращением к кругу одного и сознательной вибрацией во время произнесения следующего диалога. Вопрос: Что есть закон? Ответ: Закон одного. Вопрос. Почему мы здесь? Ответ. Мы ищем закон одного. Вопрос. Почему вы ищете Ра? Ответ. Ра смиренный посланец закон одного. Все вместе. Ликуйте и очищайте это место в законе одного. Пусть никакая мыслеформа не входит в круг, по которому мы ходим вокруг этого инструмента, ибо закон есть одно. В этот момент инструмент должен находиться в трансе. Надлежащее выравнивание положения головы 20 градусов на северо-восток. Из этого направления спускаются менее искажённые, обновлённые искажения любви света, искажения новой эры. И инструменту будет с ними комфортно. Это чувствительный инструмент. Под этим мы имеем в виду, что искажения, входящие в её совокупность ум, тело, дух, поступают к любого из её чувств. Поэтому хорошо делать следующее. Возле головы сущности слева поместите ещё не бывшее в употреблении потёр с водой. В центре положите книгу Книга должна быть точно выровнена с ментальным искажением инструмента, который наиболее прочно связан с законом одного. Это должна быть Библия, которая она касается чаще всего. Над Библией и в центре поместите небольшое количество ладана или фимиама небывшего употребления. Справа и выше книги, символизирующей закон одного, открыта на первой странице Евангелия от Иоанна. Поставьте белую свечу. Инструменту крепило будет белое одеяние. Инструмент должен быть укрыт, лежать ничком, глаза укрыты белым. Хотя это всего лишь совокупность действий и обстоятельств и может казаться очень далёкой от целенаправленного опыта обучения и изучения, мы чувствуем, что такие усовершенствования техники транса будут уменьшать искажения тех, кто находится рядом с инструментом и воспринимает ухудшение искажений инструмента, связанных с усталостью. Добавим только. Если сеансы обучения и изучения проводятся во времени и пространстве, когда ваше солнце не освещает комнату, перед тем, как включить механизм освещения, лучше позвать инструмент по имени. Я есть мрак. Я покидаю вас в славе и мире одного Творца. Ликуйте в свете и отправляйтесь в путь в могуществе одного Творца. В радости мы покидаем вас. Адонай. Сеанс 3. 21 января 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь с вами. Вопрос. Мой первый вопрос. Правильно ли мы выполнили ритуал для начала общения? Ра. Я есть Мра. распоновка предметов, предназначенных для балансирования инструмента над её головой, выполняется с целью наименьшего искажения. Оставшийся ритуал в начале выражения цели достаточно приемлем, ибо выражает желание служить у тех, кто произносит слова. В противном случае, сопутствующая выразительность в уме самокопности не действует надлежащим образом. Наряду со всем прочим, мы побуждаем защищаться от тех, кто не желает служить другим. от их участия в начале сеанса или от привнесения искажений их совокупности ум-тело-дух в любой сеанс, поскольку тогда мы не сможем уместно смешивать наши искажения с искажениями этого инструмента. Вопрос: следует ли в это время убирать Библию, свечу и ладан? Ра. Я есть Мра. Это было бы уместно. Вопрос: после того, как предметы убраны, Это правильное положение. Ра. Я есть м-ра. Пожалуйста, исправьте угол ладана так, чтобы он был перпендикулярен плоскости 20° севера, северо-восток. Вопрос: после того, как было изменено положение ладана, так достаточно? Ра. Я есть м-ра. Пожалуйста, проверьте глазами, чтобы сделать правильное исправление. Мы объясним процесс, благодаря которому такое расположение становится значительным балансированием искажения. Фемиан действует как генератор, символизирующий человечность для физического тела этого инструмента. Поэтому необходимо, чтобы дым воспринимался под тем же относительным углом, под которым инструмент воспринимает открытую Библию сбалансированную зажжённой свечой, символизирующей любовь свет и свет любовь. Это придаёт совокупности ментального и эмоционального искажения инструмента ощущения рая и мира, которых он ищет. получая энергию снизу до верху, инструмент становится сбалансированным, и его усталость не растёт. Мы ценим вашу заботу, поскольку она позволяет нам легче продолжать наше учение, обучение. Вопрос. Сейчас всё выровнено правильно? Ра. Я есть мраз. Я сужу об этом в пределах приемлемости. Вопрос. На последнем сеансе было два вопроса, которые мы оставили до этого сеанса. Один вопрос касался замкового камня на вершине Великой пирамиды в Гизе. Второй как вы передвигали тяжёлые блоки, из которых построены пирамиды? Я знаю, что по сравнению с законом одного эти вопросы не важны, но, на мой взгляд, пожалуйста, поправьте меня, если я не прав, и внесите необходимые исправления. Это обеспечило бы лёгкое вхождение в тех, кто читал бы материал, который со временем станет книгой. Мы очень благодарны за ваш контакт и, конечно, принимаем любые пожелания. Как следовало бы получать эту информацию? Ра. Я есть мра. Я не буду предлагать уместную серию вопросов. Это ваша прерогатива как свободного агента закона одного изучающего, понимающего, что наша совокупность общественной памяти не может эффективно распознавать искажение общественной совокупности ум-тело-дух ваших людей. Сейчас нам хотелось бы пополнить наше обучение и изучение честь, ответственность ответами на заданные вопросы. Этого будет достаточно, поскольку мы не можем проникать в глубины совокупности искажения, которые заразили ваших людей. Первый вопрос. Замковый камень. Мы повторяем, этот вид данных абсолютно несущественен. У так называемой Великой пирамиды было два замковых камня. Один из них был в нашем проекте. Он был меньше и состоял из тщательно подобранных кусков материала вашей планеты, который вы называете гранитом. Он был предусмотрен для того, чтобы обеспечить кристаллические свойства и надлежащий поток вашей атмосферы через нечто подобное тому, что вы бы назвали дымоходом. К тому времени, когда мы как люди покинули вашу плотность, оригинал был убран и заменен более ценным. Частично он состоял из золотого материала. Это совсем не изменило свойство пирамиды, как вы ее называете, и было искажением, возникшим из-за желания немногих обеспечить использование структуры только в виде места захоронения монархов. Вас интересует что-то еще, связанное с первым вопросом? Вопрос. Что вы имели в виду под дымоходом? Какова его конкретная цель? Ра: Я есть мрак. Существует поток вашей атмосферы, который, хотя и невелик, освежает всю структуру. Он был задуман как воздуховод, как назвал бы его инструмент, создан для того, чтобы освежать атмосферу без какого-либо нарушения или сквозняка. Вопрос: Как передвигались блоки? Ра: Я есть мрак. Вам следует представить активность во всём, что сотворено. Даже будучи конечной, энергия весьма велика по сравнению с пониманием и искажением ваших людей. Это очевидное положение, хорошо известное вашим людям, но малопродуманное. Эта энергия разумна, она иерархична. Так же, как ваша совокупность ум, тело и дух обитает внутри иерархии проводников и удерживает оболочку, форму или поле разум каждого восходящего разумного или сбалансированного тела, то же самое делает и каждый атом такого материала, как камень. когда кто-то может общаться с тем разумным, а разумным камнем. Конечно, физической или химической энергии тела физического камня входит в контакт с бесконечной энергией, пребывающей в более хорошо настроенных телах, будь то человек или камень. Когда устанавливается такая связь, может быть послан запрос. Бесконечность разум камня обращается к его физическому проводнику, затем посредством перемещения энергетического поля камня из конечности в то, что мы привычно называем просто бесконечностью. выполняется желаемое расщепление или перемещение. Таким образом, всё, что требуется, достигается за счёт сотрудничества бесконечного понимания творца, пребывающего в живом камне. Конечно, это механизм, посредством которого выполняются многие вещи, неподвластные вашим нынешним средствам физического анализа действия на расстоянии. Вопрос. Мне напоминает это утверждение: если вы верите, что способны сдвинуть гору, гора сдвинется. приблизительно именно это вы и сказали. То есть, если вы полностью осознаёте закон одного, вы способны делать такие вещи. Это так? Ра. Я есть мра. Вибрационное искажение звука вера, возможно, является одним из задерживающих блоков между тем, что мы можем назвать бесконечным путём и конечным подтверждением понимания. Вы совершенно правы в своём понимании согласованности веры и разумной бесконечности. Однако первое это духовный терм а вторая более приемлема в концептуальных рамках искажений тех, кто ищет с карандашом и линейкой. Вопрос. Тогда, если индивидуум полностью информирован об уважении к закону одного и живет по закону одного, такие вещи, как строительство пирамид прямым ментальным усилием, были бы обычным явлением. Это и есть то, что мне следует понять. Ра. Я есть мрак. Вот в чем вы не правы. Существует различие между силой индивидуума пользоваться законом одного и пониманием закона одного, присущим объединенной или общественной памяти совокупности ум-тела-духа. В первом случае сдвинуть гору мог бы только один очищенный от всех недостатков индивидуум. В случае массового понимания каждый индивидуум мог бы содержать приемлемое количество искажения, а массовый ум мог бы сдвигать горы. Обычно развитие идёт от понимания, которое вы сейчас ищете, к измерению понимания, которое управляется законами любви и ищет закон света. Те, кто вибрирует согласно законам света, ищет закон одного. Те, кто вибрирует согласно закону одного, ищет закон вечности. Мы не можем рассказать о том, что лежит выше растворение объединённого я во всём, что есть, поскольку мы все ещё стремимся стать всем, что есть. Мы всё ещё ра. Поэтому у нас всё ещё впереди. Вопрос: Строилась ли пирамида общим действием многих? Ра: Я есть мрак. Пирамиды, которые мы замыслили, построили, создавали в мысли формами, сотворёнными нашей совокупности общественной памяти. Вопрос: Тогда камень, скорее всего, сотворялся уже на месте, а не перемещался откуда-то ещё. Это так? Ра: Я есть мрак. Мы строили великую пирамиду из вечного камня. Другие пирамиды были построены из камня, передвигающегося с одного места в другое. Вопрос: Что такое вечный камень? Ра: Я есть мра. Если вы сможете понять концепцию мысли форм, вы осознаете, что мыслеформа более упорядочена в своём искажении, чем энергетические поля, сотворяемые материалами камня, которые сами были сотворены посредством мысли формы. От мысли до конечной энергии и существования в вашем, скажем, искажённом отражении уровня мысли формы. Можем ли мы ответить ещё каким-то полезным способом? Вопрос Это достаточно банально, но меня интересует, почему пирамида была построена из многих блоков, а не сотворена как целое, как одновременно созданная форма? Ра. Я есть мрак. Существует закон, который, как мы верим, является один из многих значимых первичных искажений закона одного. Это закон запутывания. Вы назвали его законом свободной воли. Нам хотелось создавать исцеляющую машину или совокупность отношений времени и пространства. которая была бы столь эффективной, как только можно. Однако мы не хотели позволить тайству приходить к людям так, чтобы они встали поклоняться как строителю чудесных пирамид. Поэтому кажется, что пирамиды построены вручную, а не силой мысли. Вопрос. Но ну, вы говорите о пирамиде сначала об исцеляющей машине, также вы говорили о ней как об устройстве для посвящения. Это одна и та же концепция. Ара. Я есть мра. Они часть единой совокупности любви, света, намерения, общего пользования. Чтобы правильно пользоваться целительством, важно иметь очищенный и преданный канал или генератор, через который будет течь любовь, свет бесконечного творца. Поэтому посвящение было необходимо для того, чтобы подготовить ум, тело и дух к служению в работе дворца. Это две части целого, неразделимы. Вопрос: обладает ли форма пирамиды какой-либо функцией в процессе посвящения? РА. Я есть МРА. Это большой вопрос. Мы чувствуем, что нужно начать с того, чтобы попросить вас оценить его заново и спросить об этом, скажем, информативном положении на последующем сеансе. Начнем. В связи с процедурой посвящения пирамида обладает двумя основными функциями. Одна из них связана с телом. Прежде чем будет посвящено тело, должен быть посвящен ум. Именно здесь большинство ищущих в вашем нынешнем цикле обнаруживают искажение совокупности ум-тел и дух. Когда открыт характер и личность, составляющие истинную индивидуальность, должно быть известно тело, известно во всех отношениях. Следовательно, разные функции тела нуждаются в беспристрастном понимании и контроле. Тогда первое использование пирамиды – это спуск в пирамиду с целью создания сенсорного голода так, чтобы тело в некотором смысле умерло и началась другая жизнь. Сейчас мы советуем задать любые нужные вопросы и быстро закончить этот сеанс. Есть ли вопросы в этом времени пространства? Вопрос. Единственный вопрос: не делаем ли мы что-то неправильно или что мы могли бы сделать для большего удобства инструмента? Ра. Я есть мрак. Мой сканируемый инструмент. Инструменты очень помогли меры предосторожности. Мы предлагаем лишь обратить внимание на шею, которая у этого тела искажения, искажена в сторону силы слабости. Следовательно, очень поможет большая поддержка шеи. Вопрос. Следует ли инструменту выпить воды из потира, стоящего над её головой, или она может пить воду из другого стакана после того, как мы зарядим её любовью? Ра, я есть мра. Самым полезно будет этот и только этот потир, поскольку небывшего употреблению материал живущий в потере принимает, хранит и реагирует на вибрацию любви, активированные вашими существами. Я есть мра. Сейчас я покидаю эту группу в могуществе и мире одного творца. Адонаи. Сеанс 4. 22 января 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Сейчас я общаюсь с вами. Вопрос. Когда мы заканчивали предыдущий сеанс, я задал вопрос, слишком долгий для короткого ответа. Он касался формы пирамиды и её связи с посвящением. Уместно ли задать этот вопрос сейчас? Ра. Я есть Мра. Да, это подходящее время и пространство, чтобы задать этот вопрос. Вопрос: влияет ли на посвящение форма пирамиды? Ра. Я есть Мра. Поскольку мы начали с вопроса, заданного на предыдущем сеансе, вы уже записали в свою индивидуальную совокупность памяти первое применение формы, связанное с посвящением совокупности тела? Посвящение духа это более тщательно разработанный вид посвящения, связанный с временем и пространством, которым оказывается посвящаемая сущность. Если вместе со мной вы нарисуете сторону так называемой пирамидальной формы и мысленно представите этот треугольник, разбитый на четыре равных треугольника, вы обнаружите в нём пересечение, которое находится на первом уровне на каждой из четырёх сторон. Он образует форму алмазов в горизонтальной плоскости. В середине этой плоскости надлежащее место для пересечения энергии втекающих из бесконечных измерений и разных переплетающихся энергетических полей совокупности ум тело дух. Так был спроектирован для того, чтобы посвящаемый был способен воспринимать и передавать этот, скажем, проход к разумной бесконечности посредством ума. Таково второе положение проектирования этой конкретной формы. Можем ли мы продолжить дальнейшее описание, отвечающее на вопрос? Вопрос. Да. Насколько я понимаю, посвящаемый должен находиться на центральной линии пирамиды над основанием, но на высоте, которая определяется пересечением четырех треугольников, появляющихся в результате деления пополам каждой стороны. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Тогда в этой точке происходит фокусирование энергии, находящейся в сверхпространстве по отношению к нашим измерениям. Я прав? Ра. Я есть Мра. Вы можете использовать эту совокупность луковой вибрации. Однако это не совсем верно. Свер измерений не существует. Много предпочли воспользоваться термином многомерный. Вопрос: является ли сторона пирамиды функцией эффективности посвящения? Ра. Я есть Ра. Пирамида любого размера обладает своей точкой втекания разумной бесконечности. Поэтому даже крошечные пирамиды, которые можно разместить под или над телом, будет оказывать специфические и разные влияние в зависимости от расположения тела относительно точки вхождения разумной бесконечности. В целях посвящения размер пирамиды должен быть настолько большим, чтобы создавалось впечатление высокого размера, так чтобы в точке входа многомерная разумная бесконечность полностью проникала и наполняла канал, а всё тело могло покоиться в этой сфокусированной области. Более того, с целью исцеления необходимо, чтобы и канал, и исцеляемый находились в этой сфокусированной точке. Вопрос: полезна ли сейчас для этой цели большая пирамида в Гизе или она больше не функциональна? Ра. Я есть мрак. Как и многие другие пирамидальные структуры, она напоминает расстроенный пианино. Как выразился бы этот инструмент, она играет мелодию, но ох, как плохо. Дисгармония заглушает чувствительность. Благодаря сдвигу точек втекания, который в свою очередь произошел за счет сдвига электромагнитного поля вашей планеты, от потока остался только призрак. Это случилось также из-за дисгармоничных вибраций совокупности тех, кто использовал посвящение и это место исцеления в менее сострадательных целях. Вопрос. Можно ли построить пирамиду, выровнять ее надлежащим образом и использовать материалы, доступные нам сейчас? Ра. Я есть мра. Вы можете построить пирамидальную структуру. Материал не имеет значения. Значение имеет отношение совокупности времени и пространства. Однако использование структуры для посвящения и целительства полностью зависит от внутренних тренировок канала в пытающихся выполнять такую работу. Вопрос. Тогда мой следующий вопрос таков: если сейчас на планете индивидуумы, воплотившиеся в внутренней подготовке к тому, чтобы используя ваши инструкции, построить и пройти посвящение в пирамиде, которую они построили, Ра. Я есм Ра. Есть, как вы их называете, люди, которые способны принять в свой центр этот призыв. Однако нам вновь хотелось бы указать на то, что время пирамид, как вы их называете, прошло. Конечно, это безвременная структура. Однако в то время, когда мы пытались помочь этой планете, втекание из вселенной требовали определенного понимания чистоты. По мере поступления втекающих потоков и развития и всех вещей, это понимание изменилось в сторону более просветленного видения чистоты. Поэтому сейчас среди ваших людей уже есть те, чья частота уже одно с разумной бесконечностью. Следовательно, целители и пациент могут достичь исцеления и без применения пирамидальных структур. Следует ли углубляться в дальнейшее объяснение этого конкретного положения? Вопрос. Если мы найдём индивидуума, обладающего природной способностью, можете ли вы проинструктировать его в этих целительских техниках? Ра. Я есть Мура. Это возможно. Следует добавить, что разным совокупностям ум, тело, дух уже даны многие системы обучения и изучения центров целительства пациента. Мы взываем к вашему воображению для рассмотрения относительной простоты ума в более раннем цикле и менее искаженному, но часто чрезмерному усложнению взглядов и процессов мышления дух тех же самых совокупностей ум, тело, дух после многих воплощений. Также мы просим ваше воображение представить тех, кто выбрал искажение служения и убрал свои совокупности ум-тело-дух из одного измерения в другое, принося с собой в полностью латентной форме многие навыки и понимания, которые более тесно увязывают с искажением процессов целительства пациента. Вопрос. Мне бы очень хотелось продолжить исследование возможностей процесса исцеления, но я немного потерялся и не знаю с чего начать. Не могли бы вы рассказать, каким должен быть первый шаг? Ра, я есть мрад. Я не могу диктовать вам, что спрашивать. Я могу лишь предложить, чтобы вы рассмотрели предоставленную совокупную информацию и нашли несколько путей задавать вопросы. В вашей поляризованной окружающей среде есть только одно, как вы его называете, здоровье, но существует несколько абсолютно разных искажений видов в совокупности ум, тело, дух. Каждый вид должен искать своё изучение, обучение в этой области. Вопрос Тогда вы бы сказали, что первый шаг это найти индивидуума с принесённой с собой в это воплощение такой способностью. Это так? Р. Я есть мрак. Да. Вопрос. Как только я выбрал индивидуума для выполнения целительства, было бы полезно получить ваше наставление. Это возможно? Р. Я есть мрак. Это возможное искажение совокупности звуковых вибраций. Вопрос. Полагаю, что выбранный индивидуум был бы тем, кто пребывает в гармонии с законом одного, хотя он может не иметь какого-либо разумного понимания об этом. Должен ли он жить по закону одного? Ра. Я есть мра. Это и верно, и неверно. В первом случае верно. Это относится к индивидууму, задающему вопросы и обладающему искажением в сторону, как вы его называете, целительства. Во втором случае неверно. Целительство выполняют те, чья деятельность в вашей иллюзии пространства и времени не отражает закон одного. Но честь способность нашла путь прозонной бесконечности, несмотря на план существования, на котором обнаруживаются эти искажения. Вопрос. Я немного запутался. Частично я вас понимаю, но не уверен, что понимаю полностью. Не могли бы вы выразиться по-другому? Ра. Я есть мра. Я могу пересказать это многими способами, давая инструмент узнания ваших совокупностей звуковых вибраций. Сейчас я стремлюсь к более короткому искажению. Есть два вида тех, кто способен исцелять. Первый вид такие как вы, которые обладают врождёнными искажениями в сторону знания предложений закон одного. Они могут исцелять, но этого не делают. Второй вид те, кто обладает тем же знанием, но не демонстрирует в уме, теле или духе значительных искажений в сторону закона одного и тем не менее открыли канал к этой же способности. Проблема в том, что есть те, кто без достаточной, скажем, подготовки осуществляет целительство. Это ещё одна интересная область. Те, кто не живёт в соответствии с принципами своей работы, могут столкнуться с трудностями в поглощении энергии разумной бесконечности и стать искажёнными так, что начнут создавать дисгармонию в себе и других. Возможно, они даже сочтут необходимым прекратить целительскую деятельность. следовательно, те, кто относится к первому виду, и те, кто ищет служения и желает мысленно к нему готовиться, это те, кто способен удобно поддерживать искажение в сторону служения в области целительства. Вопрос. Нельзя ли потренировать нас в осознании целительства? Ра. Я есть м-ра. Это возможно. Вопрос. Будете ли вы нас тренировать? Ра. Я есть м-ра. Да. Вопрос. Не знаю, сколько это времени займёт. Можете ли вы дать краткий обзор программы требующейся подготовки? Сейчас я не знаю, что спрашивать. Р. Я есть мра. Мы учтём вашу просьбу об информации, поскольку, как вы заметили, есть значительное число совокупности звуковых вибраций, которыми можно воспользоваться для подготовки целителя. Краткий обзор это очень уместный подход, с помощью которого вы сможете понять, что входит в подготовку. Во-первых, он должен знать себя. Возможно, это самая востребованная часть духовной работы. Если ум знает себя, тогда совершается самый важный аспект целительства сознание, микрокосм закона одного. Вторая часть связана с тренировками совокупности тела. В условиях энергии, сейчас стекающей в вашу планету, понимание и тренировки тела должны быть связаны с равновесием между любовью и мудростью, с пользованием телом в его естественных функциях. третья область духовная. И в этой области первые две тренировки связаны посредством обретения контакта с разумом бесконечностью. Вопрос. Я верю, что у меня есть некоторые знания в выполнении первого шага. Можете ли вы немного подробнее рассказать о двух других шагах, с которыми я не знаком? Ра. Я есть мра. Представляйте тело. Представляйте более плотные аспекты тела. Затем переходите к самому тонкому знанию энергетических путей, которые, вращаясь, наполняют тело энергией. Поймите, что все природные функции тела обладают всеми аспектами от плотных к тонким и могут быть преобразованы в то, что вы бы могли назвать священными. Это краткое исследование второй области. Говоря о третьей области, представьте работу магнита. У него два полюса: один направлен вверх, другой вниз. Функция духа соединять стремление энергии ум тела втянуться вверх к нисходящим втекающим потокам разумной бесконечности. Это краткое разъяснение третьей области. Вопрос. Тогда включает ли программа тренировки конкретные вещи, конкретные указания и упражнения? Ра. Я есть мра. В настоящее время мы не воплощены среди ваших людей, поэтому мы можем руководить и пытаться детально излагать, но не можем показывать на своем примере. Это мешает. Однако, конечно, в процессе обучения и изучения, которое мы предлагаем, существует конкретное упражнение ума, тела и духа. И вновь повторяем, что целительство – это не что иное, как одно из искажений закона одного. Чтобы достичь неискаженного понимания этого закона, вовсе не обязательно исцелять или демонстрировать любое другое проявление, кроме осуществления тренировки понимания. Мы бы просили еще один или два вопроса до конца этого сеанса. Вопрос. Моя первая цель – открыть больше закона одного, и было бы очень полезно раскрыть техники целительства. Я знаю ваши проблемы, связанные со свободной волей. Не могли бы вы сформулировать закон одного и закон целительства? Ра. Я есть мра. Поскольку закон одного пребывает за пределами ограничения названия, как вы называете в совокупности звуковых вибраций, приблизительно его можно сформулировать так. Все есть одно – полярности не существует. Нет правильного и неправильного. Нет дисгармония, есть только тождество. Всё есть одно, и это одно любовь, свет. Свет любовь, бесконечный творец. Одним из первичных искажений закона одного является целительство. Исцеление происходит тогда, когда совокупность ум, тело, дух осознаёт в себе глубину закона одного. Не существует ни дисгармонии, ни несовершенства. Всё завершено, цельно и совершенно. Тогда разумная бесконечность внутри сущности преобразует иллюзию тела ума и духа в форму, соответствующую закону одного целитель выступает в роли возбудителя или катализатора в этом целительстве и полностью в индивидуальном процессе. Однако интересно замечание. Целитель, просящий научить, должен принять искажение, понимаемое как ответственность за просьбу получения. Это честь и обязанность, которую следует рассмотреть, исходя из свободной воли перед тем, как просить. Вопрос Полагаю, мы продолжим завтра. Ра. Я есть мра. Ваше предложение верно, если вы не ощущаете необходимости задать конкретный вопрос. Инструмент обучается приблизительно этому периоду времени работы. Вопрос. У меня есть только один маленький вопрос. Может ли этот инструмент проводить два таких сеанса в день или лучше остановиться на одном? Ра. Я есть мра. Этот инструмент может проводить 2 сеанса в день. Однако её следует побуждать поддерживать силу сосадкопности тела посредством усвоения вашей пищи до степени, превышающей нормальный приём вашей пищи. Это необходимо для физического материала, которым мы пользуемся, чтобы говорить. Более того, работу инструмента следует контролировать, чтобы предотвратить переработку, поскольку деятельность инструмента в период сеанса равна напряжённому рабочему дню на физическом уровне. Если учесть эти предложения, можно проводить 2 сеанса в день. нам бы не хотелось истекать этот инструмент. Вопрос. Спасибо, Ра. Ра. Я есть мрак. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного разума, который есть творец. Отправляйтесь в путь, ликуй в могуществе и мире одного Адонай. Сеанс 5. 23 января 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Когда мы общались в последний раз, мы говорили об обучении целительству. Моё впечатление таково, что на предыдущем сеансе вы говорили, что сначала необходимо очистить себя посредством определённых тренировок и упражнений. Тогда, чтобы исцелить пациента, нужны, например, конкретное упражнение, направленное на создание в пациенте ментальной конфигурации, которая позволит ему исцелить себя. Я прав? Ра. Я есть мра. Хотя ваше искажение обучения понимания по сути верно, ваш выбор слова "копность" и "вибрация" и "звук" не так точен, как позволяет ваш язык. Например, неверно, что работу выполняет целитель. Сама по себе работа проделавывается в пациенте и самим пациентом. Целитель это только катализатор, точно так же, как этот инструмент имеет катализатор, необходимый для того, чтобы обеспечить канал для наших слов. Поэтому для выполнения этой работы не следует думать о примере или упражнении. Целительство работа тождественная этой это форма передачи определённого искажения разумной бесконечности. Вопрос. Если предлагается, мы решили принять честь обязанности изучения обучения целительскому процессу. Мне хотелось бы спросить о первом шаге, который следует предпринять, чтобы стать эффективными целителями. А, я Есмера. Мы начнём с первого из трёх учений из учений, необходимых для контакта с разумом бесконечностью. Предварительное условие для ментальной работы способность удерживать молчание и в состоянии покоя, когда это требуется. Ум должен быть открыт, как дверь. Ключ молчание. Внутри двери пребывает иерархическая конструкция, которую можно уподобить географии и в некотором смысле геометрии, поскольку иерархия довольно упорядочена и обладает внутренними связями. Чтобы начать овладевать концепцией ментальных тренировок, необходимо следовать себя должна быть усвоена полярность вашего измерения. Когда в уме вы обнаруживаете терпение, во вследует сознательно искать соответствующее ему нетерпение и наоборот. Каждая мысль существа обладает своей противоположностью. Тренировки ума включают, во-первых, обнаружение того, что вы одобряете и не одобряете в себе, а затем одинаковое балансирование каждого позитивного и каждого негативного заряда его противоположностью. Ум содержит все, поэтому вам следует раскрыть в себе завершенность. Вторая ментальная тренировка – принятие завершенности внутри вашего сознания. Пребывать в полярности физического сознания – значит собирать и выбирать признаки, то есть играть роли, создающие блоки и смятения в уже искаженной совокупности ума. каждое принятие сглаживает многие искажения, порождённые способностью, которую вы называете суждением. Третья тренировка ума, последовательно первая, но с акцентом на пристальное всматривание в другие сущности, с которыми вы встречаетесь. У каждой сущности присутствует завершённость, поэтому необходима способность понимать каждую в равновесии. Рассматривайте терпение, вы отвечаете за отражение в вашем ментальном понимании терпения, нетерпения. Когда вы рассматриваете нетерпение, в вашей ментальной конфигурации необходимо понимание нетерпения-терпения. Мы пользуемся этим как простым примером. Большинство конфигураций ума обладают многими гранями, и понимание как своей полярности, так и того, что бы вы назвали полярностью других я, может и должно быть принято в результате тонкой работы. Следующий шаг принятие полярности других я, что зеркально отражает второй шаг. Это первые 4 шага обучения ментальным тренировкам. Пятый шаг включает наблюдение географических и геометрических взаимоотношений и соотношений своего ума, ума других я, массового ума и бесконечного ума. Вторая область изучения учения это изучение понимания совокупности тела. Необходимо хорошо знать своё тело, то есть использовать ум для исследования того, как чувства, склонности и то, что вы назвали бы эмоциями, влияют на разные части совокупности тела. необходимо как понимать, так и принимать полярности тела, повторяя в химико-физическом проявлении работу, которую вы проделали над умом, обдумывая сознание тела, творение ума. Оно обладает своими пристрастиями. Сначала следует понять биологические склонности, затем выражения противоположных пристрастий, что позволит обрести полное понимание, и вновь индивиду может стать совершенным посредством процесса принятия тела как сбалансированным, так и поляризованным. Далее следует задача расширить это понимание на тела других я, с которыми вы встречаетесь. Самый простой пример понимание того, что каждый биологический мужчина это женщина, а каждая биологическая женщина это мужчина. Это простой пример. Однако почти в каждом случае, когда вы пытаетесь понять своё тело или тело другого я, вы вновь обнаруживаете следующее: чтобы полностью понять полярность совокупности, необходимо самое тонкое распознавание Сейчас мы бы предложили закончить это описание до следующего сеанса, чтобы вы могли уделить время третьей области с измеримой с её важность. Мы можем ответить на короткий вопрос прежде, чем покинуть этот инструмент. Вопрос: удобен ли инструмент? Можем ли мы что-то сделать для увеличения комфорта инструмента? Ра. Я есть мрак. Каждую сейчас свечу можно было бы поворачивать по часовой стрелке на 10 градусов, чтобы улучшить поток спироливидной энергии, проходящей через принимающий механизм сущности. Остальная конфигурация в порядке. Мы просим, чтобы описанные и используемые предметы были геометрически центрированы и время от времени проверялись. Также важно, чтобы их не выставляли в том пространстве времени, которым работа не важна. Я есть мрак. Я покидаю инструмент в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного Творца, Адонай. Сеанс 6. 24 января 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Нам бы хотелось продолжить материал вчерашнего сеанса. Ра. Я есть мра. Нас это устраивает. Сейчас мы продолжаем третью часть учения-изучения, касающиеся развития энергетических способностей целительства. Третья область – это духовная совокупность, включающая поле силы и сознания, наименее искаженные в вашей совокупности ум-тело-дух. Исследование и балансирование в совокупности духа – самая продолжительная и самая тонкая часть вашего изучения-учения. Мы рассматриваем ум как дерево. Ум контролирует тело. когда ум однонаправлен, сбалансирован и осознаёт тело комфортно при любых пристрастиях, искажение инструмента надлежащим образом сбалансировано, и он готов продолжать великую работу. Эта работа ветров и огня, энергетическое поле духовного тела это путь или канал. Когда тело и ум восприимчивы и открыты, дух начинает работать как челнок или передаточный механизм между восходящей индивидуальной энергией воли сущности и нисходящими потоками творческого огня и ветра. Как и на все другие, как их назвал бы инструмент, паранормальные способности, на целительскую способность влияет открытие прохода или челнока в разумной бесконечности. На вашем плане есть многие, кто обладает случайным отверстием или проходом в свое духовное энергетическое поле, иногда создаваемым усвоением химических веществ, такие как те, которые инструмент назвал бы ЛСД. Есть много тех, кто случайно и бесконтрольно проникает в энергетические источники. Они могут или не могут быть сущностями, желающими служить. Цель обдуманного и сознательного открытия этого канала служить более надёжным способом, более общим и обычным способом с точки зрения искажённой совокупности целителя. Другим это кажется чудесами. Для того, кто сознательно открыл дверь к разуму бесконечности, это обычное и тривиально, всё так, как и должно быть. Жизненные опыты преобразовываются, продолжается великая работа. Сейчас мы чувствуем, что для начала будет достаточно этих упражнений. В будущем Когда вы почувствуете, что выполнили всё сказанное раньше, мы начнём вести вас к более тонкому пониманию функций и применений прохода в опыт целительства. Вопрос. Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы включить немного больше информации о вас. Возможно, информация, связанная с тем, откуда вы пришли, где были до работы с планетой Земля, если это возможно. Ра. Я есть мра. Я часть совокупности общественной памяти. один из путешествовавших вовне с другой планеты вашей солнечной системы, как назвала бы её эта сущность. Планетарное влияние было тем, что вы называете Венерой. По вашим меркам мы старая раса. Когда мы пребывали в шестом измерении, ваши физические существа были такими, которые вы назвали бы золотистыми. Мы стали высокими и немного хрупкими. Совокупность нашего физического тела была покрыта тем, что вы называете оболочкой, которая имела золотой блеск. Именно в этой форме мы решили ходить среди ваших людей. В то время люди земли очень отличались от нас по, как вы бы вы это назвали, физической внешности. Поэтому мы не смешивались с населением земли и заметно выделялись. Наш визит был относительно коротким, поскольку мы оказались в лицемерном положении. У нас сочли другими иными, чем вы, другими я. Именно тогда мы строили структуры, к которым вы проявили интерес. Вопрос Как вы бы перемещались с планеты Венера на эту планету? Ра. Я есть Мора. Мы пользовались мыслью. Вопрос. Можно ли сейчас взять человека с этой планеты и переместить его на Венеру? Он бы выжил? Были ли условия в Венере гостеприимными? Ра. Я есть Мора. Условия третьей плотности не благоприятны для живых форм наших людей. Но пятое и шестое измерение этой планетарной сферы весьма способствует росту, изучению, обучению. Вопрос. Как вам удалось совершить перемещение с Венеры? Приходилось ли вам менять плотность, чтобы ходить по Земле? Ра. Я есть мра. Вы вспомните упражнение ветра. Растворение в ничто. Это растворение в единство, ибо ничто не существует. В шестом измерении мы способны мысленно управлять разумной бесконечностью, присутствующей в каждой частице света или искажённого света. Поэтому нам удалось облечь себя в точные копии ваших совокупностей ум-тело-дух шестой плотности, которые были бы видимы в третьей плотности. Совет, охраняющий эту планету, позволил нам этот эксперимент. Вопрос: где находится этот совет? Ра. Я есть Мора. Этот совет находится в октаве или в восьмом измерении планеты Сатурн, в месте, которое в трехмерных терминах вы понимаете как кольца. Вопрос. Есть ли на других планетах Солнечной системы люди похожие на нас? Ра. Я и смра. Вас интересует информация нынешнего пространства времени или информация пространства временного континуума? Вопрос. И та и другая. Ра, я есть мрак. В одном времени-пространстве, в вашем прошлом, на одной из ваших планет вашей солнечной системы обитало население существ третьей плотности. Эту планету называли разными именами. Со совокупностью коловой вибрацией наиболее часто используемое вашими людьми Малдек. Эти сущности разрушили свою планетарную сферу и были вынуждены искать себе место в этой третьей плотности. В их времени и пространстве в вашей солнечной системе существовало только одно место, оказавшееся благоприятным и способным предложить уроки, необходимые для уменьшения их искажений ума, тела, духа по отношению к закону одного. Вопрос: как они сюда пришли? Ра: Я есть Мра. Они пришли с помощью процесса уборки урожая. Посредством процесса воплощения они воплотились в эту плотность из ваших более высоких сфер. Вопрос. Как давно это произошло? Ра. Я есть мра. Не трудно общаться с этим инструментом. Нам следует углубить её состояние. Это произошло приблизительно 500.000 ваших лет назад. Вопрос. Тогда всё население Земли происходит от Малдека? Ра. Я есть мра. Это новый пласт вопросов, по праву заслуживающий своего места. Многие из тех, кто в процессе уборки урожая был убран на вашу сферу из сфер, известных до растворения под разными именами, а для ваших людей, как молдек, воплотились скорее под поверхностью земли, чем на ней. Население вашей планеты включает в себя много разных групп, убранных из других вторых измерений и сфер, пребывающих в цикле третьего измерения. По происхождению все вы не принадлежите к одной расе. Эксперимент, в котором вы принимаете участие, уникален для этого континуума времени-пространства. Вопрос. Думаю, было бы уместно раскрыть, как работает закон одного в перенесении существ на нашу планету, а также действию в уборке урожая. РА. Я есм РА. Закон одного просто констатирует, что все есть одно и все существа одно. Есть определенное поведение и мысли-форма, созвучной с пониманием и выполнением этого закона. Те, кто завершает цикл опыта, демонстрируют степень искажения понимания мысли и действия, по их выбору будет отделяться вибрационное искажение наиболее удобное для их совокупности ум-тело-дух. Этот процесс охраняется или за ним наблюдают те заботливые существа, которые, будучи в своих искажениях очень близких к закону одного, тем не менее, движутся в сторону активного служения. Иллюзия создаётся светом или, более точно, но менее понимаемо, светом любовью. Она создаётся с разными степенями интенсивности. Духовная совокупность каждой выбранной сущности движется по линии света до тех пор, пока свет не становится слишком ослепительным. В этот момент сущность останавливается. Сущность может с трудом достигать третьей плотности или быть очень близка к завершению искажения «свет-любовь» в вибрационной совокупности третьей плотности. Тем не менее, те, кто входит в октаву интенсификации Свет-Любовь, переживают главный цикл, во время которого предоставляются возможности открытия искажений, присущих каждой сущности, и, следовательно, уменьшение этих искажений. Вопрос. Кова продолжительность одного из таких циклов в наших годах? Ра. Я есть мра. Один главный цикл длится примерно 25 тысяч ваших лет. Существует три цикла такой природы, когда те, кто достаточно развился, могут быть убраны в конце любого из трех главных циклов, но приблизительно между 75 тысячами и 76 тысячами лет убираются все, независимо от их развития, поскольку в то время сама планета прошла через полезную часть измерений и начинает переставать быть полезной для более низких уровней вибраций в плотности. Вопрос. Сейчас каково положение этой планеты по отношению к последовательности циклов? Ра. Яисм Ра. Сейчас эта планетарная сфера пребывает в вибрации четвертого измерения. Ее материал сильно сбит с толк из-за совокупности общественной памяти, внедренных в ее сознание. Она не совершила легкого перехода в манящие вибрации, поэтому она будет сталкиваться с определенным неудобством. Вопрос. Неизбежно ли такое неудобство в течение нескольких лет? Ра. Яисм Ра. Это неудобство или дисгармония совокупности вибраций людей, вызывающая изменения Земли, началось несколько ваших лет назад. Не ослабевая, оно будет продолжаться приблизительно 30 ваших лет. Вопрос. Полагаю, что через 30 лет эта планета станет планетой четвёртой плотности. Это так? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Можно ли оценить, какой процент нынешнего населения будет обитать на планете четвёртой плотности? Ра. Я есм Ра. Уборка урожая еще не началась, поэтому оценка незначима. Вопрос. Связан ли тот факт, что мы сейчас находимся в переходном периоде с первичной, по которой вы сделали нашу информацию, доступной людям? Ра. Я есм Ра. Мы ходили среди ваших людей. Мы помним. Мы помним печаль, великую печаль. Мы искали инструмент с уместными параметрами искажения совокупности ум-тело-дух. Мы искали также подтверждений и понимания со совокупности умтелатух, готовых принять эту информацию с минимальным искажением и максимальным желанием служить в течение нескольких ваших лет. Однако нам бы хотелось, чтобы вы знали, что в нашей памяти мы вас благодарим. Вопрос. Космический корабль в форме диска, который мы называем НЛО. Некоторые говорили, что он прибыл с планеты Венера. Ваш корабль? Ра. Я есть мра. Мы пользовались кристаллами для многих целей. Корабль, о котором вы сейчас говорите, не использовался нами в вашем пространстве времени, нынешней совокупности памяти. Однако в прошлом, в вашей иллюзии мы пользовались кристаллами в форме колокола. Вопрос. Сколько лет назад вы использовали корабль в форме колокола для прибытия на Землю? Ра. Я есть мра. Мы посещали ваших людей 18 тысяч ваших лет назад, но не приземлялись. И ещё раз, 11.000 лет назад. Вопрос. Менее 30 лет назад появились фотографии и сообщения о контактах с космическим кораблём в форме колокола, прилетевшим с Венеры. Знаете ли вы об этих сообщениях? Ра. Я есть Мра. Мы обладаем знанием о единичности этих вторжений в ваше нынешнее время пространства. Мы больше не свинеры. Однако есть мысли-формы, созданные у ваших людей в те времена, когда мы ходили среди вас. Поэтому созданные память и мысли-формы являются частью вашей совокупности общественной памяти. Это, как вы бы его назвали, массовое сознание сотворяет опыт ещё раз для тех, кто просит такой вид опыта. Нынешнее население Венеры больше не пребывает в шестой плотности. Вопрос: приходят ли НЛО, о которых сообщается сейчас с других планет? Что вы знаете об этом? Ра. Я из Мра. Я один из членов Конфедерации в служении Бесконечному Творцу. В Конфедерацию входит приблизительно 53 цивилизации, включающие около 500 совокупностей планетарного сознания. В ней есть и люди с вашей планеты, достигшие измерений выше третьего. В неё входят планетарные сущности из вашей солнечной системы и из других галактик. Это настоящая конфедерация, поскольку её члены не похожи друг на друга, но едины в служении закону одного. Вопрос приходят ли некоторые из них на космических кораблях, скажем, за последние 30 лет. Ра, я и смра. Следует заметить, что эта информация не важна. Если вы это поймёте, тогда её предложение приемлемо. Мы здесь для того, чтобы выражать закон одного. Однако мы поговорим на эту тему. Каждая планетарная сущность, желающая появиться в вашем искажении пространства-времени третьей плотности, должна запросить разрешение нарушить вы бы сказали карантин. и появиться перед вашими людьми. Причинный цель появления понимаются или либо принимаются, либо отвергаются. В каждый отдельный период времени в ваших небесах летают 15 сущностей, членов конфедерации, остальные доступны нам в виде мыслеформ. В настоящее время в вашей плотности на космическом корабле работает семь сущностей. Их цели очень просты: позволить сущностям вашей планеты осознать бесконечность, которая чаще лучше выражается не знающим через тоинственное или неизвестное. Вопрос. Я полностью осознаю, что вы заинтересованы преимущественно в распространении информации, касающейся закона 1. Однако, на мой взгляд, а я могу ошибаться, для распространения этого материала понадобится включить вопросы, которые я только что задал. Если это не реально, тогда я мог бы ограничиваться вопросами применения закона 1. Я понимаю, что сейчас цель как можно шире распространить этот материал. Это так? Ра. Я есть мра. Такое восприятие лишь слегка искажено в вашем понимании изучения. Нам бы хотелось, чтобы вы продолжали, поскольку вы мыслите надлежащим образом. Это место ваше. Давай, эта информация мы находим, что наше искажение понимания нашей цели заключается не только в предоставлении информации, но и в взвешивании её согласно нашему искажённому восприятию относительной важности информации. Следовательно, время от времени вы будете сталкиваться с нашими утверждениями, означающими, что данный вопрос не важен. Это потому, что мы считаем вопрос неважным. Тем не менее, до тех пор, пока вопрос не содержит потенциального ответа, являющегося вторжением в свободную волю, мы предлагаем наши ответы. Вопрос. Большое спасибо. Мы не хотим перегружать инструменты. Мы значительно превысили обычное рабочее время. Не могли бы вы сказать, в каком состоянии находится инструмент? Ра. Я есть мра. Благодаря вашей заботе инструмент сбалансирован, однако её физический проводник становится одревеневшим. Вопрос. Тогда нам следует продолжить позже. Ра. Я есть Мра. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного Творца. Адонай. Сейчас все 25 января 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете нашего бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Вы упомянули, что имеется ряд членов в Конфедерации планет. Какие пути служения или виды служения доступны членам Конфедерации? Ра. Я есть Мра. Полагаю, вы хотели спросить о служении, которое мы можем предложить, а не о служении, доступном для нашего использования. Служение, которое мы можем предложить тем, кто нас призывает, равно квадрату искажения необходимости призыва, деленному на основной закон одного в его искажении, указывающем на свободную волю тех, кто не осознает единствотворения. Вопрос. Тогда полагаю, что трудность, которую вы испытываете сейчас в общении с этой планетой, возникает из-за смешения людей. Одни осознают единство, другие нет. И именно по этой причине вы не можете прийти открыто и представить доказательства этого контакта, так? Ра. Я есть мра. Как мы только что повторили через этот инструмент, мы должны объединить все части вашей совокупности общественной памяти в иллюзорно расщепленной форме. Тогда результат можно рассматривать как предел вашей способности служить. К счастью, закон служения возводит в квадрат желания тех, кто призывает. В противном случае мы бы не могли находиться в этом времени-пространстве в нынешнем континууме иллюзии. Короче говоря, в основном вы правы. Мысли, а не способность служения не входят в нашу основную совокупную мысли-форму, связанную с вашими людьми. Скорее это максимальное рассмотрение того, что возможно. Вопрос Под возведение в квадрат вы имеете в виду, что если вас призывать 10 человек, то сравнивая это число с планетарным соотношением, вы можете считать, что вас призывают 100 человек, поскольку 10 в второй степени равно 100. Ра. Я есть мора. Нет, это последовательность квадратов. 1 2 3 4. Каждый новый призыв возводит в квадрат предыдущее число. Вопрос Если только 10 сущностей на земле просят вашего служения, как вы вычисляете их призыв, пользуясь методом квадратов? Ра. Я и смора. Мы возводим в квадрат последовательно 10 раз, увеличивая число до 10 квадрата. Вопрос. Каков был результат вычисления? Ра. Я и смора. Результат трудно передать. Приблизительно 1012 человек. Иногда призывающие случайности не полностью объединяются в призыве, поэтому результат возведения в квадрат удвоения немного меньше. То есть во время призыва существует статистическая потеря. Однако на примере статистически корректной информации вы могли бы видеть действие механизма возведения в квадрат. Вопрос: сколько сущности просят вашего служения сейчас на планете Земля? Ра. Я есть мра. Меня лично призывают 352.000 человек. А сущности всего спектра конфедерации призывают 632 млн в ваших совокупности ум тела духа. Числа округлены. Вопрос: не можете ли вы привести результат применения закона квадратов удвоения к этим числам? Ра. Я есть Ура. В конечном итоге число не важно, поскольку оно состоит из многих-многих цифр. Оно содержит великий призыв которые мы и все творение ощущаем и слышим так, будто наши собственные сущности искажены в сторону великой и непреодолимой печали. Это требует нашего служения. Вопрос. Когда этого призыва станет достаточно для того, чтобы вы открыто пришли к людям Земли, сколько сущностей Земли должны призывать Конфедерацию? Ра. Я есть Мра. Мы оцениваем вероятность прихода к вашим людям не количеством призывающих людей, а единодушием всей соอกупности общественной памяти, начинающей осознавать бесконечное сознание всех вещей. Среди ваших людей это возможно только в единичных случаях. В случае, когда соอกупность общественной памяти, слуга творца, видит ситуацию и считает, что помочь надлежащим образом можно, только находясь среди ваших людей, она разрабатывает проект и представляет его совету Сатурна. Если проект одобряется, карантин отменяется. Вопрос. Вопрос о совете. Кто входит в совет и как он работает? Ра. Я есть мра, член совета, представитель конфедерации и представитель тех вибрационных уровней ваших внутренних планов, которые несут ответственность за вашу третью плотность. Имена не важны, поскольку у них нет имён. Ваша совокупность ум, тело, дух требует имён. Поэтому во многих случаях используется совокупность звуковых вибраций созвучно с вибрационными искажениями каждой сущности. В Совете концепции имени не существует, если потребуются имена, мы попытаемся это сделать, однако не все сущности имеют имена. В Совет, заседающий на постоянной основе, входят 9 членов. Они постоянно меняются с помощью балансирования, которое совершается, как вы бы сказали, нерегулярно. Это совещательный Совет. Всего в Совет входят 24 сущности, предлагающие служение по требованию. Эти сущности честно наблюдают, их назвали хранителями. Совет работает посредством того, что вы назвали телепатическим контактом с единством или объединением 9. Искажения гармонически смешиваются так, чтобы с лёгкостью превалировал закон одного. Когда возникает необходимость в мысли, совет сохраняет искажение совокупность этой необходимости, балансирует её, как описано, а затем рекомендует то, что считается уместным действием. Работа совета включает: первое обязанности, связанные с приёмом в конфедерацию совокупности общественной памяти. Второе. Предложение помощи тем, кто не уверен, как помочь обратившейся за помощью в совокупности общественной памяти способом, созвучным как с призывом этот закон, так и с количеством призывающих, то есть иногда сопротивлением призыву. Третье. Решение внутренних вопросов совета. Таковы известные обязанности совета. При любом сомнении они могут связаться с 24 членами, которые предложат совету согласие с суждением мышления. На этой основе совет может заново рассматривать любой вопрос. Вопрос. Ву упомянули девять членов заседающих в совете. Девять это те же девять, упомянутых в этой книге Жест, обращённый к Ури. Ра. Я есть Мра. Совет девяти пользовался услугами в полуискажённой форме двух основных источников. Первый известен как Марк, второй как Генри. В первом случае канал записывал общения, во втором нет. Однако, когда каналу не помогали записывать, энергии к нему не приходило. Вопрос. Вы упомянули имена. Были ли это Марк Проберт и Генри Пухарич? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Меня интересует применение закона одного. Как он соотносится со свободной волей в связи с тем, что я бы назвал рекламированием контактов НЛО с планетой Земля? Представляется, что на протяжении прошлых 30 лет Совет много раз позволял отмену карантина. Мне кажется, что форма рекламирования того, что мы делаем прямо сейчас, чтобы проснуться как можно больше людей. Я прав? Ра. Я есть мрак. Чтобы преобразовать ваш вопрос в уместный ответ, потребуется определённая степень распутывания хода мысли в вашей ментальной совокупности. Пожалуйста, будьте терпеливы. Во-первых, совет Сатурна не позволял нарушения карантина в континууме времени и пространства, который вы упомянули. Состоялось несколько приземлений. Некоторые были случайностями, известными вам как группа Ориона. Во-вторых, разрешение было дано не на нарушение карантина путём проживания среди вас, а на появление в виде мысли-формы для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть. В-третьих, вы правы, полагая, что разрешение было дано во времени-пространстве, когда была изобретена первая ядерная установка. Члены Конфедерации воспользовались им для того, чтобы помочь вашим людям способом совершения таинства. Посредством тайству и неизвестного качества явлений, которые нам разрешили предложить, мы надеялись и намеревались помочь вашим людям осознать вероятность существования бесконечности. Когда ваши люди постигнут бесконечность, тогда и только тогда откроется проход к закон одного. Вопрос. Вы сказали, что источником некоторых контактов с НЛО был Орион. Не могли бы вы рассказать об этом контакте, его цели? Ра. Я есть мра. Если хотите, рассмотрите простой пример плохих хороших намерений. Этот пример Адольф. Это ваша совокупность звуковой вибрации. По-видимому, в его намерение входило беднение посредством выборы из совокупности общественную память и совокупности искажения называемого элитой, а затем с помощью разных действий порабощение тех, кто рассматривался искажением как неэлита. То есть появляется концепция, позволяющая взять совокупность общественной памяти, укоренить и прибавить в неё искажение мысли империи, что и сделала так называемая группа Ориона. Однако они сталкиваются с проблемой, возникающей за счёт большого количества случайной энергии, высвобожденной концепцией разделения. Это создаёт уязвимость, поскольку искажение между членами группы не гармонизировано. Вопрос: какова плотность группы Ориона? р где есть мрак. Так как и в конфедерации плотность массовых сознаний, составляющие эту группу, варьируется. В неё входят очень мало массовых сознаний третьей плотности, большее число массовых сознаний четвёртой плотности, большое число массовых сознаний пятой плотности и очень мало массовых сознаний шестой плотности. В любой точке пространства временного континуума их число составляет 1/10 нашего, поскольку проблема духовной энтропии вынуждает эту совокупность общественной памяти подвергаться непрерывному разделению. наши силы равны. Закон одного не удивляется ни свету, ни тьме и доступен как для служения другим, так и для служения себе. Однако служение другим является и служением себе, оберегая и гармонизируя искажение сущностей, ищущих разумной бесконечности с помощью этих тренировок. Те, кто ищет разумную бесконечность, используя служение себе, создают одинаковое количество энергии, но, как мы говорили, испытывают постоянную трудность за счёт концепции разделения, свойственной проявлению служения мессибе, включающим власть над другими. Это ослабляет и постепенно разрушает энергии, собранные совокупностями ум, тело, дух, как самой группы Ориона, так и совокупности общественной памяти, входящей в неё. Следует отметить, тщательно обдумать и принять, что закон одного доступен любой совокупности общественной памяти, которая решила объединиться в поисках любой цели, служить другим и служить себе. Законы, являющиеся первичным искажением закона одного, запускаются в действие, и иллюзия пространства и времени используется как средство для проявления результатов свободно совершённых выборов. Поэтому учатся все сущности, независимо от предмета поисков. Все учатся одному и тому же, но одни быстро, а другие медленно. Вопрос. Используя, к примеру, представителей пятой плотности, входящих в группу Ориона, можно ли сказать, какова была их исходная плотность до того, как они стали относиться к пятой плотности? Ра. Я есть мра. Прохождение через плотности последовательно. Совокупность общественной памяти и пятой плотности входят в совокупности ум-тело-дух, которые в результате уборки урожая были убраны из четвертой плотности. Затем, в результате бесконечного разнообразия возможных комбинаций искажений, появляется беспорядочная смесь или массовая совокупность ум-тело-дух. Вопрос. Я пытаюсь понять, как развивалась бы такая группа, как группа Ориона? Как было бы возможно развиваться из третьей плотности в четвёртую, если бы вы входили в группу Ориона и были направлены на служение себе? Какое бы изучение для этого понадобилось? Ра, я есть мра. Сейчас для инструмента это последний обширный вопрос. Вспомните, что мы уже входили в детали, как те, кто не ориентирован на поиск служения другим. Всё же обнаружили проход к разумной бесконечности и могли им пользоваться. Это справедливо для всех плотностей нашей октавы. Мы не можем говорить за тех, кто пребывает выше нас, как бы вы сказали, в следующем кванте или октаве бытия. Однако это справедливо для этой октавы плотности. В процессе уборки урожая существа убираются потому, что могут видеть и наслаждаться светом любви в подходящей плотности. Те, кто нашёл свет любви, любовь свет без желания служить другим, согласно закону одного свободной воли, имеют право воспользоваться светом любви для любой цели. Также следует добавить, что существует система изучения, которая позволяет искателю разделения обретать такие проходы. Это изучение такое же трудное, как и то, которое мы уже описывали. Но есть те, кто желает обучаться ему столь же настойчиво, как настойчиво вы желаете овладевать трудным путём поиска знания, чтобы служить. Это искажение действует так: те, кто ищет служения себе, рассматриваются законом одного, такими же ценными, как и те, кто ищет служения другим. Разве всё не является одним? служить себе или служить другим. Разный способ выражения одного и того же. Если вы понимаете суть закона одного. Сейчас нам хотелось бы ответить на любые короткие вопросы. Вопрос. Можем ли мы что-то сделать, чтобы инструменты было ещё удобнее? Ра. Я есть мра. Вы можете сделать несколько простых корректировок. Сейчас мы сможем пользоваться инструментами с минимальным искажением и без истощения его до любой значимой степени. Хотите спросить что-то ещё? Вопрос. Нам не хотелось был утомлять инструмент. Большое спасибо. Всё было очень полезно, и нам хотелось бы предложить рассмотрение этого положения на следующем сеансе. Ра. Я есть Мора. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь пут в ликуе в могуществе и мире одного Творца. Адонай. Сейчас 8. 26 января 1981 года. Ра. Я есть Мора. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. У меня есть вопрос, касающийся того, что я называю рекламированием конфедерации. Он имеет отношение к свободной воле. Как я понимаю, состоялось несколько контактов, позволенных конфедерацией Однако их число ограничено из-за свободной воли тех, кто не ориентирован так, чтобы хотеть контакта. Многие люди на нашей планете хотят получить этот материал, и хотя мы его распространяем, многие не знают о том, что он доступен. Есть ли возможность создать нечто вроде рекламы, или это противоречит принципу свободной воли? Ра, я есть мрак. Если хотите, рассмотрите путь, выбранный вашей совокупностью жизненный опыт. Рассмотрите совпадения и случайные обстоятельства, посредством которых одна вещь сменяется другой. подумать об этом. Каждая сущность будет получать ту возможность, которая ей нужна. Этот источник информации ра не применяется в совокупности жизненного опыта каждого из из ищущих среди ваших людей. Поэтому реклама должна быть общей, а не рассчитанной на указание поисковых протолы к конкретному материалу. То есть вы можете предлагать только номинальные аспекты иллюзии. Вопрос. Вы говорили, что некоторые поземления в то время совершались группой Ориона. Почему группа Ориона приземлялась именно здесь? Какова их цель? Ра. Я есть мра. Их цель завоевание, в отличие от конфедерации, которая ждёт призыва. Так называемая группа Ориона призывает себя к завоеванию. Как мы уже говорили раньше, их цель обнаружить конкретные совокупности ум-тело-дух, которые вибрируют в резонансе с вибрационной совокупностью группы Ориона и поработать ней элиту, как вы можете называть тех, кто не принадлежит к вибрации Ориона. Вопрос, было ли таким видом приземления, приземление возле реки Пас-Гаула, Миннесота, в 1973 году, когда Чарли Хиксона брали на корабль? Ра, я есть мра. Приземление, о котором вы говорите, вы бы назвали аномалией. Это было не влияние Ориона, но и не ваши люди в видимости формы. Скорее, это была планетарная сущность вашей же вибрации, прошедшей через карантин в полном неведении о случайном приземлении. Вопрос. Что они делали с Чарли Хиггсоном, забрав его на корабль? Ра. Я есм Ра. Они использовали жизнь, опыт и этой совокупности ум, тело, дух, концентрируясь на опыте искажений, которые вы называете войной. Вопрос. Как они воспользовались полученными опытами? Ра. Я есм Ра. Любой опыт используется для обучения. Рассмотрите расу, которая смотрит кино. Она переживает историю, это же является себя с чувствами, ощущениями и переживаниями героя. Вопрос: принадлежал ли Чарли Хекс изначально той же совокупности общественной памяти, что и те, кто его забирал? Ра, Гесмира, сущность с этой совокупностью звуковой вибрации не имела связи с тем, кто её использовал. Вопрос: воспользовались ли они его военными опытами, чтобы узнать больше о законе одного Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос: обладали ли забиравшие его сущности обычной конфигурацией? Его описание довольно необычно. Ра. Я есть Мра. Конфигурация этих существ, их обычная конфигурация странно с неудивительно. Когда мы выбрали работать среди людей, нам самим пришлось изучать людей, поскольку если бы мы пришли к ним в нашей обычной форме, мы воспринимались бы как свет. Вопрос: В Какой плотности были сущности, забиравшие Чарли Хиксона? Ра: Я есть м-ра. Сущности, к которым вы проявляете такой интерес, сущства третьей плотности более высокого порядка. Нам следует передать вам понимание того, что эти сущности не использовали бы совокупность ум-тело-дух Чарли, если бы не разрешение этой сущности быть служением, принятое перед воплощением. Вопрос: Какова родина или происхождение сущностей, забиравших Чарли? Ра. Я есть Мра. Эти сущности принадлежат галактике Сириус. Вопрос: может ли кто-нибудь из нас иметь контакт с Конфедерацией более прямым способом? Ра. Я есть Мра. Наблюдая за искажениями тех, кто переживал этот опыт, мы решили постепенно устраниться, скажем, от прямого контакта в виде мысли формы. Представляется, что самое меньшее искажение доступно только при контакте ум-ум. Поэтому просьба быть взятым на корабль не может быть исполнена. Больше всего вы цены в своём нынешнем месте. Сейчас, можем ли мы просить вас задать короткий вопрос прежде, чем мы закончим этот сеанс? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента? Ра, я есть мра. Инструмент хорошо сбалансирован. Можно немного изменить положение позвоночника инструмента, чтобы он был более прямым. Также продолжайте непрерывно следить за расположением и ориентацией используемых предметов. На этом конкретном сиарсе ладон слегка отклонился, поэтому инструмент испытывал лёгкий дискомфорт. Вопрос: ладон наклонился по отношению к углу или в бок? Ра, я есть мра. Он отклонился от необходимого перпендикуляра приблизительно на 3°. Градуса.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 Упражнение по целительству, которое вы нам дали, обладает такой природой, что самое лучшее – это концентрироваться на конкретном упражнении в конкретное время. Мне бы хотелось спросить, на каком упражнении мне следует концентрироваться сегодня вечером? РА. Я есть МРА. Повторяю еще раз. Управлять вашим решением вмешательства в искажении ваше континуума пространство времени, называемое будущим. С точки зрения пределов нашего искажения суждения, приемлемо говорить лишь о прошлом или настоящем. Управлять, а не учить, обучать приемлемо в нашем искажении, связанном с обучением и изучением. Мы можем предложить процесс, где каждый выбирает первое из упражнений в том порядке, в котором мы их давали, и который вы, согласно своему распознаванию, чувствуете не полностью воспринят в вашей совокупности ум-тело-дух. Хороший выбор – начинать строительство здания с фундамента, убедившись, что почва подходит для строительства. Мы оценили интенсивность вашего усилия в терминах затраченной энергии. Имейте это в виду и будьте терпеливы, поскольку мы не давали короткую или легкую программу сознавательного обучения и изучения. Вопрос. Я понимаю процесс эволюции так. Население нашей планеты имеет в своем распоряжении определенное количество времени для развития. Обычно оно делится на 3 25 тысячнолетних цикла. По прошествии 75 тысяч лет развивается сама планета. Почему в каждом цикле такое точное количество лет? РА. Я есть МРА. Если хотите, визуализируйте особую энергию, которая, втекая извне и сгущая изнутри, сформировала крошечную сферу творения, управляя вашим советом Сатурна. Продолжайте видеть ритм этого процесса. Живой поток сотворяет ритм, который так же неизбежен, как и ритм ваших единиц времени. Каждая из ваших планетарных сущностей начинала первый цикл тогда. Когда энергетический центр в этих условиях мог поддерживать опыты ум-тела. Поэтому каждый из ваших планетарных сущностей пребывает в разном циклическом расписании. Как вы бы это назвали? Выбор продолжительности циклов это измерение, равное доле разумной энергии. Разумная энергия предлагает способ измерения времени. Циклы работают точно так же, как бой ваших часов. Поэтому проход от разумной энергии к разумной бесконечности открывается независимо от способа измерения времени. Вопрос. Изначальные первые сущности на нашей планете, каково их происхождение? Где они находились прежде, чем появились на этой планете? Ра. Я есть мра. Первыми сущностями этой планеты были вода, огонь, воздух и земля. Вопрос. Где находились похожие на нас люди первыми пришедшие сюда? Откуда они пришли? Из чего они развились? Ра. Я есть мра. Вы говорите об опыте третьей плотности. Первые пришедшие сюда люди были перенесены с другой планеты в вашу Солнечную систему, которую вы называете красной планетой, Марсом. Окружающая среда этой планеты стала неблагоприятной для существ третьей плотности. Поэтому первыми сущностями были представители марсианской расы. Ими управляли те, кто в то время были хранителями. Вопрос. Какая это раса, как они попали с Марса сюда? Ра. Я есть Мра. Эта раса была комбинацией совокупности ум-тело-дух вашей так называемой Красной планеты и продуманной серией генетических подгонок, осуществленной хранителями того времени. Эти сущности прибыли или были сохранены для опыта в вашей сфере с помощью вида рождения, который не являлся размножением, а было подготовкой генетического материала для воплощения совокупности ум-тело-дух сущностей с Красной планеты. Вопрос. полагаю, вы имеете в виду, что хранители перенесли расу марсиан на землю после того, как раса физически умерла. Что, как мы знаем, произошло на Марсе? Это так? Ра, я есть Мра. Да. Вопрос. Очевидно, хранители действовали в рамках понимания закона одного. Можете ли вы объяснить применение закона одного в этом процессе? Ра, я есть Мра. Хранители понимали закон одного как вступление мудрости хранителей в контакт с сущностями с Красной планетой, то есть слияние совокупности общественной памяти расы хранителей и расы Красной планеты. Однако с точки зрения других хранителей это привело к увеличению количества искажений в применении закона одного. Именно тогда началось действие, направленное на установление карантина этой планеты, поскольку сочли, чтобы была ограничена свободная воля сущностей Красной планеты. Вопрос. Следовали ли сущности Красной планеты закон одного до того, как покинули Красную планету? Ра и её смак в сущности Красной планеты пытались изучать законы любви, которые являются одним из первичных искажений закона одного. Однако склонность этих сущностей к воинственным действиям создали такие проблемы в атмосфере окружающей среды их планеты, что она стала неблагоприятной для опытов третьей плотности задолго до конца их цикла. Поэтому сущности Красной Планеты не прошли через уборку урожая и продолжили попытку изучать законы любви в вашей иллюзии. Вопрос. Когда произошел переход с Красной Планеты на Землю? Ра. Я есть мра. По вашему времени переход состоялся приблизительно 75 тысяч лет назад. Вопрос. 75 тысяч лет назад? Ра. Я есть мра. Приблизительно да. Вопрос. Имели ли те сущности такую же форму, как сейчас, две ноги, две руки, до того, как произошел перенос? Ра. Я есть мра. Основываясь на приблизительных сведениях, за последние 4 миллиона ваших лет вашу сферу посещали в разные времена. Посетители не влияли на цикличность планетарной сферы. До ранее упомянутого времени эта планетарная сфера не обладала окружающей средой третьей плотности. Вопрос. Тогда приблизительно 75 тысяч лет назад здесь уже были сущности второй плотности. Какой это был вид сущности? Ра. Я есть мра. Вторая плотность – это плотность довольно высокоразвитой растительной и животной жизни, существующей без стремления вверх к бесконечности. Существа второй плотности тоже принадлежат к октаве сознания, аналогично тому, как существует разная ориентация сознания среди сознательных сущностей в вашей вибрации. Вопрос. Обладали ли сущности второй плотности формами, похожими на наши, двумя руками, двумя ногами, головой и ходили ли они на двух ногах? Ра, я есть мра. Как вы упомянули, существа второй плотности в двух более высоких подвибрационных уровнях обладали конфигурацией двуногих. Однако они не стремились к упрямлению, а склонялись к хождению на четырёх конечностях. Вопрос: откуда пришли эти сущности? Были ли они продуктами эволюции, как понято нашими учёными? Развелись ли они из первичного материала Земли, о котором вы говорили? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Развивается ли они с твёрдой плотности в третью? Ра. Я есть мра. Да, хотя нельзя с уверенностью говорить о количестве циклов, которые потребовались этим сущностям для изучения уроков осознания себя, являющихся предварительным условием для перехода в третью плотность. Вопрос. Существует ли сейчас на нашей планете какая-то конкретная раса людей, воплотившихся здесь и в второй плотности? РА. Я есть МРА. Сейчас на вашей планетарной сфере нет совокупности сознания второй плотности, однако есть две расы, пользующиеся формой второй плотности. Одна – сущности с планетарной сферы, которую вы называете Малдек. Эти сущности работают над совокупностями и пониманиями посредством того, чтобы вы назвали кармическим возвратами. Они обитают в глубоких подземных туннелях и вам известны как йети. Второе расие обитания в этой сфере предлагается хранителями, которым хотелось бы дать совокупности ум, тело, дух, находящиеся сейчас в этой плотности, надлежащим образом сконструированные физические проводники, как бы вы их назвали, химические совокупности на случай того, что вы называете ядерной войной. Вопрос. Я не понял, какими являются эти проводники или существа, которые в местном случае ядерной войны Ра. Яес мра. Это инстинктивные существа второй плотности, которые удерживаются в резерве для формирования того, что бы вы назвали генофондом, в случае, если понадобится их телесная совокупность. Их телесная совокупность способна противостоять последствиям ядерного излучения, которым не могут противостоять телесная совокупности, которые вы населяете сейчас. Вопрос: где обитают эти телесные совокупности? Ра. Яес мра. Телесные совокупности второй расы живут в глухих необитаемых лесах. На поверхности вашей планеты их много в разных местах. Вопрос: Все эти существа едят? Ра. Едят мрак. Да, хотя мы бы не назвали их ети, поскольку их мало и они способны избегать обнаружения. Первый рас меньше способен осознавать соседство других совокупностей ум-тело-дух. А существа второй раз и способны этого избегать, благодаря пониманиям технологии, которые обладали до воплощения здесь. Вашим людям они больше известны как сущности со сверкающими глазами. Вопрос. Тогда существует два разных вида йети, верно? Ра. Я из Мра. Это будет последний вопрос. Существует три вида йети, если вас устроит такая совокупность звуковой вибрации, используемая для описания всех таких разных рас совокупности ум, тела, духа. Первые две мы описали. Третья – раса мыслеформа. Вопрос. Мне бы хотелось спросить, можем ли мы что-то сделать для увеличения комфорта инструмента? Ра. Я есть мара. Инструменту потребуется некоторое приспособление легко повреждаемых частей ее телесной совокупности. Искажение возникает из-за блокировки энергетического центра, который вы называете шишковидной железой. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца.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 Думаю, что некоторые вещи для нас прояснились бы, если бы мы вернулись ко времени до переноса душ с Молдека, чтобы посмотреть, как закон одного работал в связи с переносом и почему потребовался такой перенос. Что произошло с людьми Молдека? Что заставило их покинуть планету? Когда это произошло? Ра. Я есть мра. На Молдеке существовала цивилизация, чем-то похожая на общественную совокупность, известную вам как Атлантида. Она получала много технологической информации и пользовалась ею, не заботясь о сохранении своей планетарной сферы. В большей степени они следовали совокупности мысли, идей или действий, которые у вас ассоциировались бы с так называемой негативной полярностью или служением себе. Однако большая часть людей выражала искреннюю структуру веры и мысли, которая по восприятию их совокупности ум-тело-дух этой сферы была позитивной и направленной на служение другим. Апостошение, разрушившее их биосферу и вызвавшее её распад, было результатом того, что вы называете войной. В пространстве и времени того периода обострение привело к самой продвинутой технологии, которой эта общественная совокупность имела в своём распоряжении. Это было приблизительно 705.000 ваших лет назад. На этой сфере циклы начались много-много раньше благодаря её относительной способности поддерживать жизненные формы первой плотности в более ранней точке континуума пространства-времени вашей солнечной системы. Сущности были настолько травмированы произошедшим, что оказались в том, что вы можете назвать узлом общественной совокупности или клубком страха. Прошло некоторое время, никто не мог до них добраться, никакие сущности не могли им помочь. Приблизительно 600 тысяч ваших лет назад членам конфедерации удалось развернуть совокупность общественной памяти и развязать узел страха. Только тогда сущности смогли вспомнить, что были сознательными. Сознание привело их в то, что вы назвали низкими астральными планами, где о них можно было заботиться до тех пор, пока каждая совокупность ум-тело-дух не исцелилась бы от травмы настолько, чтобы вследствие искажения, пережитой в предыдущей совокупности жизни иллюзии. После опыта изучения и обучения было принято групповое решение поместить себя в то, что вы можете назвать смягчением кармы. С этой целью сущности с Молдека пришли в воплощение на вашей планетарной сфере в виде неприемлемой человеческой формы. Они переживали это состояние до тех пор, пока искажения разрушения не сменились искажениями в сторону желания менее деформированного видения служения другим. Поскольку это было сознательное решение большего числа сущностей в опыте Малдека, переход на эту планету начался приблизительно 500 тысяч ваших лет назад, при этом использовался вид совокупности тела, доступный в то время. Вопрос. Была ли доступна в то время совокупность тела, которой мы относим к телу примата? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос: изменились ли с того времени сущности Малдека? Сейчас они всё ещё пребывают во второй плотности или некоторые принадлежат к третьей плотности? Ра. Я есть мра. Сознание этих сущностей всегда было сознанием третьей плотности. Механизм смягчения обеспечивался помещением этого сознания в двумерные физико-химические совокупности, не способные к проворству или управлению до такой степени, которую место в работе с искажениями совокупности ума в третьей плотности. Вопрос: Сдвинулись ли сейчас эти сущности? Достигли ли они стадии выпуска в конце цикла? Совершили ли они переход из тел второй плотности в тела третьей плотности? Ра. Я есть мра. Многим из этих сущностей удалось убрать накопление того, что вы называете кармой, то есть им удалось принять цикл третьей плотности в теле третьей плотности. Многие из преуспевших сущностей воплотились везде в творении для продолжения цикла в третьей плотности. Поскольку эта планета достигла третьей плотности, некоторые присоединились к вибрации этой сферы в форме третьей плотности. Были и те, кто не смягчил карму от предпринятого в прошлом действия посредством координации искажений и совокупности ум тела-духа, поэтому они остались. Вопрос: Вы говорите о йете? Ра. Я есть мра. Это один вид йете. Вопрос: Тогда наша человеческая раса сформировалась из тех, кто изначально пришёл с Молдека, и тех, кто пришёл с Марса. Есть ли сущности из других мест? Ра. Я есть мра. Сущности из следующей ваш континуум времени-пространства родом из многих-многих мест во вселенной. Поскольку, когда меняется цикл, те, кто вынужден повторять опыт, находят планетарную сферу, подходящую для повторения. Вообще, для совокупности ум, тела и дух, планеты необходимо нести на себе сущности из многих мест. Но это во многом объясняет, почему вы переживаете третью плотность с большим количеством тех, кто вынужден повторять цикл. Поэтому так трудно объединить ориентацию даже с помощью многих ваших учителей и учеников. Вопрос. Когда разрушился Малдек, была ли у всех людей проблема со страхом или некоторые оказались достаточно продвинутыми для того, чтобы переселиться на другие планеты? Ра. Я есть мра. В случае растворения планеты не спасается никто, поскольку это действие, которое отрицательно влияет на саму социально-совокупность планеты. Никто не избег узла или клубка страха. Вопрос: существует ли опасность того, что такое произойдёт и на Земле? РА. Я есть МРА. Мы считаем, что оценка так называемого будущего совокупности ум-тело-дух планеты была бы очень вредной. Мы можем говорить только о состояниях ума при таком развитии технологий и развертывания. Искажение нашего видения и понимания говорит о том, что совокупности ума и духа ваших людей нуждаются скорее в ориентации, чем в игрушках, предназначенных для разборки. Разве все существа не являются частью Творца? Поэтому свобода выбора – это ваше прерогатива. Вопрос: когда в конце цикла происходит выпуск и сущности двигаются с одной планеты на другую, с помощью с каких средств они переходят на новую планету? Ра. Я есть мра. В схеме творца первый шаг ума, тела, духа, общности бытия, размещение искажения совокупности ум, тело, дух в надлежащее место любви и света. Это осуществляется посредством обеспечения надлежащего исцеления совокупностей и со временем настройки на совокупность общность бытия. В вашем времени и пространстве для достижения этого требуется очень разное время. После того, как это достигнуто, опыт цикла растворяется и фильтруется до тех пор, пока суть искажения не остаётся в чистой форме. В это время убранное ум, тело, дух, цельность бытия оценивает необходимость для жизни, плотность и выбирает окружающую среду, более подходящую либо для повторения цикла, либо для движения вперёд в следующий цикл. Такова суть уборки урожая, которая хранят и за которой наблюдают многие. Вопрос: тогда сущность движется с одной планеты на другую, совершается ли это с помощью мысли или с помощью проводника? Ра. Я есть м-ра. Ум, тело, дух, цельность бытие одно с творцом. Не существует искажений времени и пространства. Поэтому надлежащее место в бесконечно совокупности времени и пространства определяется мышлением. Вопрос Когда сущность воплощается в третьей плотности, она может учиться либо бессознательно, не зная, что изучает, либо сознательно, после того, как осознает, что изучает закон одного. В случае сознательного изучения, сущность может значительно ускорять свой рост? Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Многие сущности сознательно не осознают, что их настоящее желание ускорит свой рост и что их работа – открыть это, пребывая в воплощении. Правда ли, что будучи в воплощении в третьей плотности, сущности могут ускорить свой рост намного больше, чем между воплощениями в этой плотности? Ра. Я есть Мра. Да, мы поговорим об этой концепции. В качестве одного из первичных искажений, закон одного имеет искажение свободной воли. Поэтому каждая сущность в своих совокупностях ум, тело, дух свободна принимать, отвергать или игнорирует закон одного и даже само творение. в этом времени и пространстве среди искажений вашей совокупности общественной памяти есть те, кто ежедневно вовлечён в работу с законом одного в одном из его перечисленных искажений, то есть со способом любви. Однако, если та же сущность склонна к любви света, в самой глубинах своей совокупности ум, тело, дух принимает на себя ответственность за каждый момент, находящийся в её распоряжении в времени и пространстве. Она способна ускорить своё развитие так, как это описывалось нами в информации об увеличении призыва и искажении вашей общественной совокупности к конфедерации. Вопрос. Не могли бы вы выразить это немного по-другому? Как вы усиливаете этот призыв? Ра Я есть мра. Мы понимаем, что сейчас вы говорите о нашей предыдущей информации. Один призыв равен бесконечности и, как вы бы вы сказали, не считается. Это краеугольный камень. Второй призыв прибавляется. Третий призыв усиливается или удваивает второй и так далее. Каждый дополнительный призыв удваивает или придает силу всем предыдущим призывам. Следовательно, призыв многих ваших людей усиливается во много раз и слышен в бесконечности мест новотворения. Вопрос. Для общего развития читателя этой книги, не могли бы вы привести несколько практик или упражнений, которые следует выполнять для ускорения развития и движения к закону одного? Ра. Я есть мра. Упражнение первое. Оно особенно центрировано и полезно в ваших совокупностях иллюзий. Каждый момент содержит любовь. Это урок цель этой плотности или иллюзии. Сознательно ищите любовь в сознании и понимании искажений. Первая попытка краеугольный камень На этом выборе покоится остальная жизнь опыт сущности. Вторая попытка поиска любви в каждом моменте начинает прибавление. Третья попытка усиливает вторую. Четвёртая усиливает или удваивает третью и так далее. Как и в вышеописанном виде усиления из-за недостатка в попыток возникающих за счёт искажения искренность произойдёт некоторые потери энергии. Однако сознательное заявление самому себе о желании поиска любви центральный волевой акт, уменьшающий потери энергии за трения. Упражнение 2. Вселенная одно существо. Когда одна совокупность ум-тело-дух смотрит на другую совокупность ум-тело-дух, стремитесь видеть творца. Это очень полезное упражнение. Упражнение 3. Смотрите в зеркало, стараясь увидеть творца. Упражнение 4. Пристально вглядывайтесь в творения, пребывающие в совокупности ум-тело-дух каждой сущности, чтобы увидеть творца. Основа или предварительное условие этих упражнений склонность к тому, что называется медитацией с созерцанием или молитвой. Именно в таком состоянии следует выполнять эти упражнения. Без него это положение не опустится в корни дерева ума, а упражнение не приспособят, не облагодарят тела и не коснутся духа. Вопрос. Я спрашивал о появлении цивилизаций Атлантиды и Лемурии. Когда они возникли? Откуда пришли? Ра. Я есть Мра. Это последний вопрос сеанса. Цивилизации Атлантиды и Лемурии было две. Сначала давайте рассмотрим сущности Му. Будучи сущностями весьма примитивной природы, они обладали очень продвинутыми духовными искажениями. Их цивилизация была частью нынешнего великого цикла и возникла в начале первого цикла, приблизительно 53 тысячи ваших лет назад. Это было цветущее и безопасное место до тех пор, пока не утонуло в океане в результате перегруппировки тектонических плит вашей планетарной сферы, а не из-за их действий. Те, кто выжил, расселились по разным местам, в то, что бы называть Россией, Северной Америкой и Южной Америкой. Индейцы, к которым из кожене вашей общественной совокупности испытывают некоторые сочувствие, потомки этих сущностей, как и другие, воплотившиеся в этом цикле, они пришли откуда-то ещё. Однако эти конкретные сущности в основном были с планета второй плотности, испытывавшей трудности при переходе к жизненным условиям третьей плотности. В связи с возрастом её солнца эта планета была из галактики Днеп. Раса атлантов была беспорядочным смешением общественной совокупности, которая начала формироваться приблизительно 31 тысячу лет назад в прошлом вашего иллюзорного континуума пространства-времени. Она развивалась очень медленно и была в основном аграрной до приблизительно 15 тысяч ваших лет назад. Атланты быстро достигли высокого технологического понимания за счет использования разумной бесконечности, откуда они черпали информацию. Мы можем добавить, что они пользовались и разумной энергией, манипулируя природными втекающими потоками луча индига или шишковидной железы из божественной или бесконечной энергии. Поэтому они могли сотворять жизненные формы. Вместо того, чтобы исцелять и совершенствовать свои ум, тело, дух, они начали сотворять жизненные формы, превратив свои искажения в негативные. Приблизительно 11 тысяч ваших лет назад, первые, как вы их называете, войны вынудили почти 40% населения покинуть плотность посредством распада тела. Второй и самый опустошительный конфликт произошел приблизительно 10 821 год назад с вашей иллюзией. Он вызвал изменение Земли и большая часть Атлантиды затонула. Три позитивно ориентированные группы атлантов покинули это географическое место до затопления и ушли в горные районы того, что вы называете Тибетом, Перу и Турцией. Есть ли у вас короткий вопрос до того, как мы закончим эту встречу? Вопрос. Только один, но не о том, что мы можем сделать для удобства инструмента. Мне бы хотелось получить ваше определение галактики или слово «галактика», как вы его использовали. РА. Я есть МРА. Мы пользуемся термином, известным вашим людям под звуковой вибрацией «галактика». Мы принимаем, что одни в галактике содержат одну систему планетарных или солнечных групп, другие – несколько, однако важность расположения в бесконечных измерениях времени и пространства настолько мала, что мы принимаем искажения, свойственные такому сомнительному термину. Вопрос. Тогда относите ли вы к галактике 9 планет и Солнца, которые имеются в нашей системе? Ра. Я есть Мра. Нет. Вопрос. Приблизительно сколько звезд должно быть в галактике? Ра. Я есть мрак. Это зависит от галактической системы. Вы знаете, что ваша галактика состоит из многих-многих миллионов планетарных сущностей или звёздных тел. Вопрос. Я пытался просто получить определение, которым вы пользуетесь для описания галактик. Пару раз вы упомянули термин галактика в связи с тем, что мы называем планетарной системой, и это создало некоторую путаницу. Как мы можем способствовать удобству инструмента? Ра. Я есть мрак. Инструменту будет удобнее, если обеспечить большую поддержку совокупности тела. Мы можем только повторить просьбу тщательно выравнивать символы, используемые для создания равновесия инструмента. Наш контакт у скоповозный, поэтому приносимый нами поток должен быть точным. Я есть мрак. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного творца. Адонай Сеанс 11. 28 января 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Следует ли включать ритуал, который вы предложили использовать в книгу, которая появится в результате этих сеансов? Ра. Я есть Мра. Это не важно. Поскольку наше предложение было сделано в целях установления контакта через этот инструмент с этой группой. Вопрос: помогает ли инструменту имя и имя, присутствующие на этих сеансах? Имеет ли значение количество членов группы? Ра. Я есть ра. Самой важной сущности тот, кто задаёт вопросы, их совокупность звуковой вибрации имя. Две сущности дополнительно помогают удобству инструмента, придавая ему энергию своими способностями делиться физической энергией совокупности, частью вибрации любви. Вопрос. Вчера мы говорили, что Малдек был разрушен войной. Если бы планету не разрушило в результате войны, стала бы она планетой, развившейся в служении себе? Повысили ли бы сущности плотности и перешли бы, скажем, в четвёртую плотность в негативном смысле или в смысле служения себе? Ра Я есть мрак. Планетарная совокупность общественной памяти Малдека имела нечто общее с вашей сферой, в смысле ситуации смешения направлений энергии. Поэтому, хотя это и не точно, скорее всего, уборка урожая была бы смешанной. Одни бы перешли в четвертую плотность в служении другим, другие перешли бы в четвертую плотность в служении себе, но преобладающие большинство повторяет опыт третьей плотности. Все это приблизительно из-за того, что когда совершаются действия, параллельные векторы возможности вероятности исчезают и появляются новые. Вопрос: Существует ли в нашей солнечной системе планета, о которой мы не знаем? Ра: Есть мра. В вашей солнечной системе есть сферы очень-очень холодной природы, но достаточно большая, чтобы изменять определённые статистические показатели. Было бы неуместно называть её планетой, поскольку она пребывает в первой плотности. Вопрос: Вы говорите, что сущности с молдеком могли перейти в негативную четвёртую плотность? Есть ли люди, ушедшие из нашей нынешней третьей плотности в места во Вселенной и служащие на планетах четвертой плотности негативного типа служения себе? РА. Я есть МРА. Вопрос не ясен. Пожалуйста, сформулируйте его по-другому. Вопрос. Поскольку наш цикл заканчивается и близится к окончанию учебы, может ли кто-то перейти из нашей третьей плотности на планеты четвертой плотности, которая негативна или ориентирована на служение себя? Ра. Я эсмра. Сейчас мы поняли специфику вашего вопроса. В этом векторе возможности и вероятности уборка урожая такого вида будет небольшой. Да. Вопрос. Не могли бы вы рассказать, что произошло с Адольфом Гитлером? Ра. Я эсмра. Совокупность ум-тело-дух, известная как Адольф Гитлер, сейчас проходит через процесс исцеления на средних астральных планах вашего сферического силового поля. Эта сущность очень запуталась, и хотя она осознаёт условия изменения вибрационного уровня, связанное с отключением совокупности химического тела, тем не менее, она нуждается в большой заботе. Вопрос, кто-нибудь из известных исторических личностей перешёл или перейдёт на негативную планету четвёртой плотности в служении себе? Ра, Геишмара. Да, но их число не велико. Некоторых достигли восьмого уровня, который доступен только тогда, когда открыт сначала шестой, а затем седьмой уровень. Переход на восьмой уровень или уровень разума бесконечности позволяет совокупности ум, тело и дух быть убранной по её желанию в любое время пространства в течение цикла. Вопрос. Известны ли эти люди по именам в истории нашей планеты? Ра. Я есть Мра. Упомянем нескольких. Этот Арас Бульба, Чингисхан и Распутин. Вопрос: Как они этого достигли? Что им понадобилось для достижения этой цели? Ра. Я есть мра. Благодаря своей памяти все вышеупомянутые сущности осознавали понимание атлантов, связанное с использованием втекания энергии в разные центры совокупности ум-тело-дух для достижения прохода к разумной бесконечности. Вопрос: Могли ли они делать то, что мы относим к магии? Могли ли они совершать паранормальные вещи во время воплощения? Ра. Я есть мра. Да. Две первую упомянутые сущности мало пользовались своими способностями сознательно. Умственно они были сосредоточены на служении себе и не прилагали усилий, направленных на тренировку личности для усиления двух прохода. Третья личность была сознательным, знающим и тоже не прилагала усилия, стремясь служить себе. Вопрос: где сейчас эти три сущности? Ра. Я есть мра. Эти сущности находятся в том измерении, которое вам известно как четвёртое. Поэтому континуум пространства-времени несовместим. Некоторые соответствия пространства-времени каждого не было бы реально понято. Каждый выбрал планету четвёртой плотности, посвятившую себя стремлению понимания закона одного через служение себе. Одна из них входит в то, что вы называете группой Ориона, вторая находится на Кассиопее, а третья в созвездии Южный Крест. Это довольно неприятные места. У нас нет словарного запаса для геометрических вычислений, необходимых для передачи этого понимания. Вопрос: Кто ушёл в группу Риона? Ра: Я есть Мра, тот, кто известен как Чингисхан. Вопрос: Что он там делает? Какова его работа или занятие? Ра: Я есть Мра. Эта сущность по своему служит творцу. Вопрос: Не могли бы вы подробнее рассказать, как он выполняет свое служение? Ра. Я есмра. Мы можем поговорить на эту тему. Однако мы пользуемся любой возможностью повторить основное понимание изучения, что все сущности служат Творцу. В настоящее время тот, кого вы называете Чингисхан, воплощен в физическое тело света и выполняет работу по распознаванию мысленного контроля для тех, кого вы можете называть крестоносцами. Как вы бы назвали эту сущность? Он – агент по доставке информации. Вопрос: Что делают крестоносцы? Ра: Я есть мрак. Крестоносцы движутся на своих колесницах, чтобы завоевывать планетарные общественные совокупности ум, тело, дух прежде, чем они достигнут стадии достижения общественной памяти. Вопрос: На какой стадии планета достигает общественной памяти? Ра: Я есть мрак. Общественная совокупность ум-тело-дух становится совокупностью общественного памяти, когда вся группа сущностей обладает одной ориентацией или одним видом поиска. Тогда групповая память, утерянная отдельными индивидуумами в корнях дерева ума, становится известной общественной совокупности. Так создаётся совокупность общественной памяти. Преимущество этой совокупности относительно отсутствие искажений в понимании общественного бытия и относительно отсутствие искажений в следовании направления, поскольку сущностям обществу доступны все понимания искажений. Вопрос. Тогда крестоносцы с Ириона приходят на планету с целью контроля над умом, как они это делают? Ра. Я есть мра. Как и все, они следуют закону одного, соблюдая принцип свободной воли. Контакт осуществляется с теми, кто призывает. Находящиеся на планетарной сфере во многом поступают так же, как вы, чтобы распознавать отношения и философию своего конкретного понимания закона одного, служения себе. Они становятся элитой. далее предпринимаются попытки создать условия, при котором оставшиеся планетарные сущности поробщаются своей же свободной волей.